Филиппова пустынь. Никанор был мрачнее тучи. Сообщение мальчишки-макарки не на шутку испугало его. Он трижды подходил к окну Келли и смотрел на лагерь стрельцов на пристани. Затем тяжело вздыхал и шел к Эконостасу. Крестился, читал молитвы и, тяжело вздыхая, валился на скамью. Иноки на скамьях в длинном коридоре архимандритской ризницы ожидая распоряжения архимандрита. Но Никанор не спешил выходить к ним. Очевидно, что стрельцы наглянули в Филиппову пустынь не заради любопытства. Монастырь лишали рабочих рук и части провизии, что могли бы тайно доставить рыбаки из деревни. Воевода Волохов не долобители возможности сохранить свое хозяйство за стенами монастыря. Жег все сети — Развешенные на жердях, угнал весь скот, что еще оставался на монастырских лугах, отвадил царской немилостью всех рыбаков-поморов с материковой земли, обложил воевода обитель словно белку капканами и к каждому капкану приставил по стрельцу. Дисциплина в лагере Волохова была строгая. Стрельцы самовольно не пили, не дрались. Девок окрестных не задирали. Заложников и воеводы было, хоть отбавляй. Да только Волохов большую часть народишка сгрузил на ладьи и отправил морем на противоположный берег, в кем. Нечего холопом под ногами у войска царского праздно шататься. Что случилось, владыка? В обители Садом и Гамора? Это ты откуда про Садом и Гомору узнал? поинтересовался Никонор. Преподобный Или Азар. — поведал, — отозвался Зосим. — Ах, преподобный Иллиазар, — поведал. — В грехе города сии погрязли, а вот Господь наш вседержитель их и образумил, — получающий изрекал Никонор. Не слишком ли велика кара, владыка? — усомнился Зосим. — Детишек и матерей за что на погибель Господь обрек? — Разве родиться чистый от нечистого? — в ответ вопрошал Архимандрит. Зосим молча согласился и добавил, «Да, как видно, владыка, ослица не родит кобылицу». Никанор одобрительно кивнул. «Впрок тебе пошло общение с преподобным старцем Елиазаром. Чистое от нечистого отличать стал». Никанор встал со скамьи и пересел в кресло. «Не затем сейчас тебя сюда, — кликал отрок. Мудрость Божью и сам обретешь». «На то тебе Евангелие и молитвы святые в помощь!» Сделав жест кистью рук, подзывая Зосима ближе, Архимандрит перевел взгляд Танлик Спасителя. «Беда у нас! Стрельцы Филиппову пустынь с рейдом пожаловали!» «А что там?» — поинтересовался Зосим. Никанор закашлялся. Худые, посиневшие руки Архимандрита пронзил Тремор. Никанор крепко сжал по ногею на груди. Тремор прошел. В Филипповой пустыни у преподобного Елиазара хижина отшельническая. Рядом могила святого. Холопы наши из деревеньки на другом краю острова к ней крестным ходом ходят на день святого Германа. — Стало быть, и Елеазар там? — удивился Зосим. — А ну, как он в лапы к псам царским попадет? Что будет, владыка? Вот и я о том же отрок. Конечно, на все воля вседержителя, но и нам Господь право выбора дал. Надо бы вытащить старца Елиазара из рук слуг царевых. Силы в тебе много. Пади не растерял, сидя в керии за святым учением. Никанор улыбнулся. — Не растерял, владыка, — отозвался Зосим. — Дам тебе в подбогу пять иноков с пищалями, — сообщил архимандрит. Отбей, Елиазара, да только так, чтобы ни один волос с его головы не упал. Зосим согласился. Это сможем, Владыка, не впервой. Никодор подал руку. На подвиг ратный тебе мое отеческое благословение. Верни преподобного Елиазара в обитель отрок. Век не забуду. Зосим кивнул. Отплатили уже сполна, Владыка, оправдался Зосим. Не оставили бы в обители, псы царские бы нашли, надо и бы справили. — Ну, ступай, — кевнул Никанор. — Иноки уже тут, в галерее собрались, они знают, что делать. За стены мальчонка Макарка выбедит и до Филипповой пустыни проводит. — Ну, где тот ваш больной? — на пороге хижины появился лекарь Андрон. Одет был лекарь, в тот же кафтан, что и стрельцы, только ремня с бериндейками до порохового заряда не было. Ни к чему они ему. В правой руке Андрон держал кожаную суму со снадобьями и лекарствами, в левой — деревянный резной посох. Хром был Андрон на одну ногу. В столице Андрон жил в Замоскворечье, и тамошние жители являлись его пациентами все до единого. По одним слухам Андрон был из учеников самого Альферия Алфериева, что жил на казенной улице. Тот самый Алферий имел место лекаря в аптечном приказе. По другим Андрон научился врачеванию в Ливонии, что, само собой, для русских подразумевалось связь с нечистым. Но слухи то или нет, а в стрелецком войске Андрон имел авторитет. Процент выживавших после его вмешательства был заметно выше, чем у других лекарей. Волохов лично прислал за Андроном своих людей, ссылаясь на волю государеву. Какой уж тут отказ на просьбу боярина? Андрон тяжело вздохнул и ухватился за свой лекарский чемодан. Сейчас перед Андроном лежал, как утверждал соловецкий люд, святой старец Елиазар. Сухое, изъеденное морщинами лицо. Но в то же время, несмотря на возраст, на лице старца лежала печать благочестия. А может, даже и самой святости. Этого не скрыть. Лицо человека само по себе словно излучает доброту и любовь ко всему окружающему. Будь ты хоть гад ползучий, хоть птаха малая. И московскому лекарю Андрону с первого взгляда понравился этот тихий пациент который наверняка воспримет с благодарностью труды лекаря, когда тот поставит его на ноги. Иные пациенты и обложить бранным словом могут, и да и за ножи хватаются. Работа лекаря на Руси зачастую опасна. Народ богомольный, но дикий в большинстве своем. Чуть что за ножи и топоры норовит ухватиться. Это ежели человечу мужского полу. С бабами и детьми малыми другая морока. Вечно ноют и причитают. Осмотрев рану старца, Андрон покачал головой. Караульные стрельцы испуганно переглянулись между собой. Ильязар не стонал, лежал почти не шевелясь с закрытыми глазами. Елеазару было все равно, что случится с ним далее. На небе он уже побывал. Все случилось так, как он и представлял себе, окромя того, что его Елиазара отправят обратно на какой-то вполне им обозримый срок. Пуля пробила мясо и застряла межребер, однако из органов ничего не задела. Но рану нужно было обработать скорейшим образом и извлечь пулю, пока не началось заражение, сепсис. Андрон понимал, что если не сделать это сейчас, то старик не проживет и суток. Среди народа пойдут слухи и кривотолки. А этого никому не нужно. Ни воеводе Волохову, ни уж тем более государю Алексею Михайловичу. Посему, помня строгий наказ воеводы, Андрон приступил к врачеванию. К тому, что рана была неглубокая, и пуля почти застряла меж ребер, у Андрона было только одно объяснение. Заряд в пещере был слабый, или порох оцерел, Но переносить старца в лагерь было нельзя. «Вскипятите мне водицы, служивая», — велел Андрон к караульным стрельцам, с любопытством взирающим на манипуляции лекаря со своим инструментом. «Да побыстрее!» — прикрикнул на них Андрон. Разложив на столе белую льняную тряпицу со следами огня, Андрон принялся раскладывать на ней свой скудный инструмент — щипцы для раскрытия раны — щипцы с зубчиками, чтобы ухватиться за пулю и извлечь ее из тела, иглы с нитями, чтобы зашить рану, бинты для перевязки, вымоченные в уксусе, и вине. Андрон с укором вздохнул. Его забота, умение свое и лекарство, на государевых людей переводить, а не на монахов. Монахи при своих монастырях лечились, где отварами травными, а где молитвой святой. Но, раз вы его довелел, будем лечить и монаха. Андрон воздел глаза к небу, словно ища поддержки и покровительства у небес. Андрону было совершенно наплевать на лежащего в хижине старца, но совершенно не наплевать на свою репутацию лекаря, коя кормила его и его пятерых детишек с женою в замоскворечье. Ильязар издал стон и открыл глаза. Лекарь покачал головой и тихо изрек. «Лучше бы ты, старче, оставался без сознания. Все бы тебе легче было. Но раз уж ты очнулся, придется мне тебя вновь отправить в глубокий сон. Может, чего высмотришь, а нам потом поведаешь». Андрон улыбнулся. В ответ Елеазар только скривил губы. Андрон достал из сумки бутылек из темного стекла с ореховой пробкой. «Сие лекарство очень дорогое», — важно произнес Андрон. «Оно отправляет человека в страду снов, и он совсем не чувствует боль. С сие привезли из славного города Милана. Сие есть суть смешения настоев, опиумного мака, травы болиголова, корня мандрагоры, травы шелковицы, плеща и многих других». В аптекарском приказе счет этому аки золоту. Кому выдали, сколько, сдал ли сиент снадобье в приказ обратно. Ильязар непроизвольно дернул рукой со стороны раны. Андрон нанес содержимое из темного бутыля на кусочек тряпицы и подошел к Ильязару. Вдохни глубже, старшийся, аромат, — настоятельно произнес лекарь. — Не морщись, ибо чем больше вдохнешь, тем легче тебе будет. Андрон поднес тряпицу к лицу Ереазара. Старец закашлялся, а затем чихнул. Андрон удовлетворительно кивнул головой. Скоро поры снадобья начнут работу, и старец погрузится в беспробудный сон. На всякий случай, если больной очнется, Андрон велел стрельцам приготовить веревки, дабы связать старцу ноги и руки. Но пока этого не требовалось. Глазные яблоки старца закатились, и сознание Елеазара вновь погрузилось во тьму. Андрон осторожно расширил рану щипцами, а другими извлек пулю от пищали. Теперь необходимо было обработать края раны и сшить их иглой с нитью. Стрельцы принесли веревки, однако дальше отходить не стали, прислушиваясь к тому, что говорил Андрон о лежащему в беспамятстве Елиазару. Ходило поверье, что лекари знаются с нечистым, от оттого и разговаривают сами с собой. Но лекарь Андрон во время экспедиции, приписанной к полку Волохова, ни в чем подобном замечен не был. Да, разговаривал с больными. Так то и у работа лекаря. Особое беспокойство всегда вызывал процесс заживления раны. Она чаще всего начинала гноиться, несмотря на то, что инструмент ополаскивали кипяченой водой, и тогда неминуемо возникал сепсис, с коим справиться было почти невозможно. Больной с течением времени покидал грешную землю и отправлялся в места согласно бремени своих грехов. С Елиазаром же все было наоборот. Края раны были чистыми и невоспаленными. Андрон приписывал это случаю или удачному стечению обстоятельств, а уж никак не святости больного. Хотя, судя по важности старца, и в это можно было бы легко поверить Анрон довольно кивнул головой удовлетворенный исходом своего лечения старца и взялся за бинты чтобы перевязать рану старику необходимы были и покой и питье на еду у него вряд ли были силы главное чтобы рана стала затягиваться после чего старца можно было перенести в лагерь на пристани. Справившись у Андрона о том, что все ли завершено, и выяснив, что судьба старца теперь в руках божьих, стрельцы потеряли интересы к нему и к лекарю. Достав из карманов мелкие монеты, они занялись делом более уместным в их случае — игре в кости. Андрон же вышел из хижины с походной фляжкой в руках, в кое почти доверху плескалась горькое Вынув из кармана маленький железный стакан, Андрон до краев наполнил его горькой — и, тяжело выдохнув, опрокинул вовнутрь. Караульные стрельцы, понимающе кивнули и пригласили лекаря составить им компанию, хотя бы и не в игре, а в употреблении горькой. Денек выдался богатым на события. Нервы у многих натянуты, как струна. Тут грех не выпить, особенно лекарю Андрону, сотворившему почти чудо. Чудес в своей практике лекаря Андрон сотворил немало. Выправлял вывихи перелом, и переломы, лечил подучую и моровую язву. Сам едва остался жив, за что воздавал благодарность Царице Небесной и Святому Пантелеймону. И шли тихо, едва ступая всей ступней на мягкий полок из сосновой хвои. Согнутые из спины монахов, будто холмики грибов, мелькали меж древ. А иногда казалось, что иноки и не крадутся вовсе, обезвучно порядок над землей, словно Господь услышал молитвы архимандрита Никонора и наделил отправленных их монахов невидимыми крылами. Лесные трещотки, сороки тихо расселись на ветвях и умолкли, провожая монахов любопытными взглядами. Макарка, ведущий маленький отряд иноков, Удивлялся такому поведению сорок. По обыкновению своему сороке, завидев мальчишку на лесной тропе от монастыря до Филипповой пустыни, тотчас поднимали свой беспокойный гвалт. Человече идет! человечье А сейчас сороки ни разу не открыли свои черные клювы. Видать, сами ангелы небесные спустились с облаков, дабы дать трещоткам наказ — Клюва своего, черного и болтливого не открывать. Делу богоугодному своими криками не мешать. В просвете меж древами на деревянном куполе лесной часовни мелькнул крест. Макарка остановился, присел и поднял руку. Монахи изосим увидев Макаркин сигнал, тихо последовали ему. Макар прислушался. Ветер приносил обрывки слов людей. Но, запутавшись в деревьях, они стали совсем неразличимы. Зосим жестом подозвал Иноков к себе. «Останемся тут, братья», — указал он. Повернувшись к мальчишке, Зосим тайно подмигнутому. Макарка все понял. Макарке с малолетства своего, привыкшему крутиться промеж монастыря и окрестных деревень, большого объяснения и не требовалось, сорвав и сложив, в большой пучок ветки зеленого папоротника на каркаса орудил маскировочный куст. На случай, чтобы прикрыться, если окажется на открытом месте. Иноки уселись кружочком вдоль кустов папоротника и достали псалтырь. «Только тише, братья!» — еще раз попросил монахов Зосим. «Услышат стрельцы, шум поднимут. Тогда и вовсе преподобного не вытащим из лап царских». Онахи дружно закивали головами, соглашаясь со словами Зосима. Макарка, крадучись, пошел на шум голосов. Как мыслите, братья? поинтересовался Зосим, управиться мальчонка? Иноки друг за другом перекрестились. Этот справится, буркнул один из них. Его Никонор не за красивые очи у себя на посылках держит и прикармливает. Хороший, мальчонка, согласился с ним другой. Подрастет, послушником при монастыре станет. Дай бог, — согласился с ними Зосим. Макарка уже видел мелькавшие у лесной часовни красные кафтаны. Один ли стрелец ходил или дюжина, Макарка счесть не мог, так как лиц не различал из-за расстояния. В метрах в ста от часовни стояла и хижина преподобного Ели Азара, а между ними береза, кривая о двух стволах, словно рогатина. Пробивавшаяся из земли. Березу рогатину Макарка видел, а хижину преподобного нет. Да и видел бы, так заметил бы караульных стрельцов и лекаря, усевшихся на толстом пологе из папоротника. Макарка дал зосему знак и, пригнувшись, шмыгнул меж берез в сторону пустыни. Пустынь на тона то и пустая, что нет никого, заметил себе Макарка. На ухижины преподобного старца люди были. Два стрельца, оставленных Волоховым, и лекарь. Они негромко разговаривали между собой и пили горькую. Крестьян-поморов, видно, не было. Разбежали все, когда стрельцы нагрянули, отметил Макарка. Двое стрельцов и лекарь для пяти вооруженных пищалями иноков и галиафа Зусимы. Плювая работа. Макарка стал тихо пятиться назад. Фляжка Андрона уже опустела. На пустынь спустился томный и густой вечер, а на темном небосклоне стали зажигаться первые звезды. Стрельцы запалили костер. Андрон еще несколько раз сходил в хижину глянуть, как дела у больного, и азар крепко спал. Его грудь монотонно поднималась и опускалась. «Дыхание ровное, непрерывистое, без хрипов», — отметил для себя лекарь. Рана тоже не кровоточила. Андрон давно заметил, что обычно в первые часы бинты, которыми перевязывали рану, хорошо пропитываются кровью из этой раны. А в случае со старцем, опять же, все наоборот. Чудеса, да и только. Встанет он, Андрон на зорьке, войдет к старику в хижину, а посреди нее старец стоит и обращается к нему. «Давно ли ты исповедовался и причащался, Андронушка?» Лекарь замотал головой. «Наваждение какое-то. Ранее двух недель с такими ранами не встают с постели. Заскрепели сверчки. Верхушки деревьев утонули в пении ночных птиц. Стрельцы достали горькую из запаса. Подбросили сучи в костер. Андрон вышел из хижины и присел к служивым». На поправку старик пойдет, без тени сомнений, заключил он. Стрельцы перекрестились и радостно закивали головами. — Слушайте, чего поведаю вам, братцы, — начал один из стрельцов. Жил я в Замоскворечье, а службу нес в карауле в Китай-городе. Но в тот день несли мы службу в Котельной Слободе, у церкви Николая Чудотворца, где река Яуза в Москву реку впадает. А вражек там небольшой есть. Детишки малые на санках зимой на вражеке том катаются. Идем, значит, караулом мы вдоль оврага того, под ногами грязь, снег тает. Москва-река чуть льдом стала. С четвертину ломтя каравая и лед толщиной. Второй стрелец дернул рассказчика за рукав. — Не томи, давай, ближе к делу. Рассказчик-стрелец утер усы от Горькой. Идем, значит, видим, идет купец пьяный. «Откуда знам, а что пьяный?» — вопрошают слушащие. «Ну, как откуда?» — удивляется рассказчик. «Шатает его, словно в море ладью». Все выдохнули. А за пьяным купцом тем бочком-бочком тайно увязался какой-то верзила. «Сущий Голиаф!» «Вот вам крест!» — рассказчик перекрестился и выпил налитую ему стопку. «Так вот», — продолжал он, — Голиаф этот плечом столкнул купца во враг. И сам за ним следом. «Мы шум подняли, ибо видим дело лихо и бесчестное. Голиаф тот от нас бежать, а впереди Москва-река, позади караул с пищалями». Тут рассказчик остановил повествование, словно вновь пережил тот самый день. — Дали еще? — попросил он Андрона. — Сейчас про чудо господне услышите. «Чудо — Чудо? — усомнился другой стрелец. Рассказчик молча кивнул, а затем продолжил. — Галиаф этот, бесчестный от нас, побегиша со всех ног, выскочил на реку и не провалился. — хотя лед был очень тонкий. Глаза слушающих округлились. Вот так вот он и побежал по льду на другую сторону Москвы-реки и нигде под ним лед не треснул. — Ну а вы чего следом не побежали за нечестивым? — поинтересовался Андрон. Рассказчик махнул рукой. — Пробовали. Не держит лед. Сразу трещит и ломается оки и сухие ветки. У костра воцарилась тишина. — Вот ты скажи мне, лекарь, — вопрошал Стрелец, — чудо это али не чудо? — Чудо! — прохрипел за лекаря другой Стрелец. — Как есть чудо! Андрон молчал. Ему, как практикующему лекарю, был непонятен этот процесс, который все называли чудом. Он даже догадывался, что все это просто часть каких-то привычных миру природных явлений — привычных окружающему людей миру, но непонятных самим людям. Для того, чтобы понимать суть этих природных явлений, нужно читать много книг, и желательно иноземных, где эти явления были весьма подробно описаны. И кто-то из описывающих их был уже сожжен на костре за ересь. Подобное было и в московском царстве, и получило название «Ересь жидовствующих». Но сейчас Андрон думал не об этом. Лекаря беспокоило слишком быстрое заживление ран старца. Такого явления он ранее не наблюдал. И этот случай нужно обязательно задокументировать, как и порядок действий, что он, Андрон, провел над раной больного. Может, корень успеха в порядке проводимых процедур и дезинфекции? Прошлый его пациент с такой же Огнестрельно раной – благополучно скончался через три дня от обширного сепсиса. «Нужно поднять записи предыдущего лечения», — заметил себе Андрон. «Сравнить и найти причину». Андрон всегда записывал за собой ход и суть лекарского вмешательства в тело больного или раненого. Записи Андрон бережно хранил, надеясь когда-нибудь составить по ним свою Библию, Библию практикующего лекаря Московского царства». От горькой и тепла костра караульных разборила, вместе с ними и лекаря Андрона, пребывающего сейчас в смятении духа. Никто не заметил в опустившейся мгле фигуры монахов, сопровождаемых мальчишкой и тем самым Галиафом, историю которого поведал один из караульных. Удары прикладов в голову окончательно преклонили караульных к матери-земле, Распластав руки и ноги и не издав ни единого возгласа, стрельцы повалились у костра. Лекарь Андрон успел выстрелить из пистоля в темную фигуру монаха, но удар в затылок приземлил и его. Монахи сгрудились вокруг костра, осматривая лежащих стрельцов. Радоваться было нечему. Из-за леса раздался рев походной трубы. В лагере Волохова на пристани услышали одинокий выстрел — и подняли тревогу. Зосим привычный к таким делам лишь покачал головой и крикнул Инокам, чтобы те забирали старца Ириазара из хижины. Нужно успеть пробиться к монастырю, пока стрельцы не перерезали путь. На войлочном ковре лежала фляга с горькой, из которой тонкой струйкой сочилось содержимое. Один из стрельцов, очнувшись, тихо застонал. Зосим прикладом пищали, успокоил его и поднял фляжку. В ноздри пахнуло знакомым запахом. Давно он не прикладывался горькой. Один глоток не грех, подумал Зосим, и приложился губами к фляжке. Горькое разлила по телу тепло, обожгла внутренности. Зоси аж крякнул от неожиданности. Занюхал пропахшим рыбой рукавом кафтана и на кимештям вынесли преподобного Ириазара старицу указал им на перевязанную бинтами рану отпещали зусим все понял его самого один раз подстрелили и он знал чем может обернуться если гнушаться покоя в излечении. преподобного понесем на себе сердито буркнул он монахом Ильязар узнал его голос протянул руку зосим тут же очутился рядом и приложился губами к руке преподобного мы уж «И не чая ли отче?» — заскурил бывший разбойник. «Полно вам чада!» — с трудом ответил Елиазар. «На все воля вседержителя!» «Не пробил мой час!» Иноки осторожно понесли Елеазара. На полпути вернулся Макарка с криком. «В обитель нельзя! Стрельцы дороги преградили!» Со стен монастыря раздались выстрелы. Зосим утер подсолба. Иноки застыли. «Никто не знал, что делать!» — В деревню надо, — сбиваясь, — сообщил Макарка. — Там лодку искать и на остров Анзер старца переправить. Там скиты, оставленные монахами, есть. Зосим потрепал мальца по голове. — А где дорога в деревню? — Вон там, — Макарка указал на просеку, едва заметную при свете луны. — Далеко, — спросил Зосим. — Версти три, — ответил Макарка. — Ну, тогда с Богом, — молвил Зосим. Маленький отряд иноков уносил на себе преподобного старца Елиазара, прочь от вездесущих стрельцов боярина Волохова. Зосим шагал за монахами, пытаясь умерить свой шаг. Он постоянно оглядывался назад, опасаясь, что за ними могли увязаться стрельцы. Вокруг монастыря постоянно сновали стрельцы-одиночки в поисках грибов или спелой малины. Пока в лесу оставалось так же тихо и спокойно, кроме пения кукушки, которая беспокойно отсчитывала чье то уходящее в небытие время. Звук выстрела из Филипповой пустыни должен был взволновать воеводу или караульных, потому им нужно было спешить, но так, чтобы не потревожить рану или азара. Шли не по дороге, на которую в любой момент могли выскочить стрельцы, шли через лес, пробираясь и отгибая, вставшие на пути ветки или кусты. Темнота сильно замедляла темп передвижения. Иноком несущим Елиазара, требовался отдых. Зосим руками ломал ветки густого зеленого лапника, на который укладывали носилки со старцем. Сон шел старцу Елиазару на пользу. Его лицо все более приобретало розовый оттенок. Фляжка с водой на поясе Зосима была уже почти пуста. Иноки рукавами рясы вытирали сочившиеся со лба пот, и пытались как можно скорее отдышаться. Лесные болтушки-сороки совершенно не беспокоили окружавший лес своими криками, и Зосим надеялся на благополучный сход их бегства с Соловецкого острова. Он даже пробовал молиться, но ничего толком из молитв не помнил, кроме как котче наш. В нынешнем положении ему казалось, что этого слишком мало, и Зосим злился на себя». Зрился, что он туп, как пробка, который закрывают вино в бочках монастырского погреба. Он тронул одного из иноков за плечо и попросил его помолиться вслух. Инок удивленно кивнул головой, соглашаясь с его просьбой, и достал псалтырь в кожаном переплете. Пока инок вслух читал молитву, Зосим прошел вперед, но прошел столько, чтобы не терять на слух слова молитвы. За косматыми низкорослыми елями Он увидел поморскую деревню. Деревня стояла почти на берегу моря. Именно из этой деревни крестьяне ходили крестным ходом в Филиппову пустынь. Сразу смекнул Зосим. Деревня была небольшая, воров двадцать. Огородами выходит к лесу, что уже хорошо, отметил Зосим. Дома добротные, высокие, из соснового бруса. На берегу лежали перевернутые черным, просмоленным днищем кверху малые лодки. Большие же по размеру карбасы были просто втянуты на берег и привязаны за нос толстыми веревками. неладное вокруг бросилась Зосима в глаза не сразу. Он не услышал лая собак, не увидел людей, что само по себе было странным и пугающим. «Неужто и в этой деревне стрельцы побывали?» — испугался Зосим. Он продолжал всматриваться в пустую улицу и проулки между огородами, но так и не заметил ни одной живой души, кроме небольшого стада коз, бродившего вдоль изрезанного берега. Позади раздался тихий зов. Иноки уже отдохнули и были готовы идти дальше. Зайти в деревню было опасно, но выбора у них не было. Беглецам нужна была лодка, а еще лучше карбас, чтобы добраться до острова Анзера. Как управлять большим карбасом Зосим не представлял. Надеяться на инаков было бессмысленно. Монахи не мореходы поморы и вряд ли знают, как управляться с большим прямоугольным парусом. Остается идти на веслах. Но весла на карбасах также огромны, и грести ими может лишь человек, обладающий отменным здоровьем и недюжиной силой. Когда он добирался в монастырь, по поморы, что взяли его с собой... Говорили, что весла на карбас вырезаются из цельного ствола лиственницы. Ствол дерева распиливается пополам огромными пилами или же разрывается по волокнам деревянными клиньями. Затем получившиеся половины обрабатывают топорами, затем сушат. Вряд ли эти монахи смогут быть гребцами. Их и за руль посади, не каждый управится». За размышлением о покоящихся на волнах карбасах Зосим не заметил, как рядом с ним очутился один из иноков по имени Симона. Раздвинув костлявыми пальцами ветки елей, Симона издал вздох изумления, упал на колени и принялся молиться. Зосим обернулся. Второй инок, Енаки, застыл у носилок с преподобным Елиазаром и осенял себя крестным знамением. Лицо Симоны светилось блаженной улыбкой. «Дошли, инакие!» — выдавил из себя Симон. Зусим разозлился на монахов. «Куда дошли?» — хрипло рявкнул он. Иноки испуганно дернулись, и их лица приняли удивленное выражение. Они не могли взять в толк, почему этот великан желает разбить все их надежды. «Деревня пустая. Ни людей, ни собак». Смягчившись, ответил Зосим, — одни козы по берегу бродят. Теперь монахи закатили к небу глаза в предвкушении козьего молока. Весь день шли. Росинки маковой во рту не было. Ту провизию, что иноки взяли у мертвых стрельцов, сожрали еще ночью. Да и было там немного — две краюхи каравая миска мяса сушеного да фляга с вином. Стрельцам в карауле у хижины Елиазара — Простоять оставалось одну ночь, вот они и решили в эту ночь упиться, а утром смена их поднимет и сменит. И чего лекарь этот, Андрон, к ним примкнул, не понимал Зосим? жатвы не было, а козье молоко жирное, хоть каких-то сил даст. Подрастеряли живость монахи, пока волокли на себе преподобного елиазара Но прежде чем соваться в поморскую деревню, надо проверить все. Идти, кроме Зосима, было некому. «Сам пойду, посмотрю, что да как!» — рявкнул себе под нос Зосим. «Вы же, Инаки и Симона, оставайтесь с Елеазаром. Не высовывайтесь, за мной не ходите. Сидите здесь, словно амбарные мыши!» Инаки испуганно согласились остаться. За преподобным Елеазаром нужно было присматривать... Хотя он уже открыл глаза и напряженно вслушивался в разговор иноков и Зосима. Ильязар поднял правую руку. Зосим заметил, что это далось преподобному не столь большим трудом. Значит, Елеазар на пути к выздоровлению. Лекарь Волохова хорошо сделал свое дело. — Подойдите ко мне, отроки! — прохрипел Ильязар. Все трое беглецов склонились над старцем. «Благословляю вас, отроки!» Ириазар наложил крест и протянул кисть. Иноки поочередно прикоснулись к ней. Зосим подошел последним. Ириазар тяжело дышал, но это не затруднило его улыбнуться. Точнее, он поднял уголки высохших губ, но и этого Зосиму было достаточно. «Я вернусь, отче!» — пробурчал он, прикладываясь к ладони старца. «Я знаю!» — произнес в ответ Ириазар. «Ступай в деревню, найди лодку. Ильязар положил руку себе на грудь и прикрыл глаза. Он уснул, подал голос Янаки, который находился рядом и присматривал за Ильязаром. Грудая клетка Ильязара медленно поднималась и опускалась. Зосим удовлетворенно кивнул головой. Его нужно поспать перед тем, как мы погрузим его в лодку. Зосим еще раз бросил взгляд на посветлевшее лицо Ильязара, и исчез за стеной елей. Вернулся парень через час. В ожидании его возвращения инаки по очереди бросались к елям, осторожно раздвигали колючие ветки и подолгу наблюдали за опустевшей поморской деревней. Инаки совсем приуныл и, усевшись возле к ели Азара, обхватил руками голову. Он не мог взять в толк, что побудило Зосима задержаться в пустой деревне. В голову инока сейчас лезли всяческие крамольные мысли. Самой страшной из них была мысль о том, что этот великан бросил их здесь, в лесу, одних, и теперь остров Анзер для них недосягаем, словно царство небесное для раскаявшегося грешника. Дохлынувшие на инока инакие печаль и разочарование быстро усмотрел инок Симона. Симона был старше инакия годков на пять и, потому всячески старался наставничать тому. И дабы Инакия совсем не упал духом, Симона присел рядом, достал из заплечной сумки книгу с потрепанными страницами и предложил Инакии послушать что-нибудь из Иоанна Златоуста. А затем, исполнившись мудрости от слов святого, перестать терзать себя худыми мыслями. Зосим вернулся. Он держал на руках девицу. Сознание покинуло ее тело от того, казалось, что кисти ее рук с тонкими пальцами безжизненно свесились. Зосим осторожно уложил девицу на траву и достал фляжку с водой. и Иноки сглотнули. Вода в их флягах кончилась еще утром, и они вынуждены были терпеть, облизывая иссохшие губы. Зосим сумел добыть в деревне воды, его фляжка была полна. «В деревне колодец есть», — буркнул он, открывая крышку но слова Зосима о колодце и воде монахи пропустили меж ушей, удивленно уставившись на девицу. Особенно поморская девица заинтересовала Инакия. Он как-то судорожно ухватился, потянул на себя ворот ряса и глубоко вздохнул. Этот вздох прозвенел в тишине леса, словно рев оленя, вызывающего самку. Сибона тут же толкнул Инакия локти в бок. Инакия передернула после чего он трижды перекрестился и утих. Не сказать, что монахи вообще не видели женщин, но так близко, как сейчас нет. Девица, что принес Зосим, была красива собой и даже чем-то напоминала двум озадаченным ее появлением инокам саму Богородицу. Столь же прекрасно и печально. Одета девица была совсем по-простому, по-крестьянски» домотканный серый сарафан с узорами на рукавах и по самому краю подола. На ноги девицы были надеты обычные лыковые лапти. Украшений на шее и ушах болящее не имело, но это вовсе не умаляло ее красоты. Больше всего инокаинакия из Изосима поразило ее белая, словно инварский снег кожа. Сами иноки, как и Зосим, были смуглы, с карими глазами. Волосы Зосима за два года жизни при монастыре отросли темными волнистыми кудрями, и прежнего беглеца выдавали лишь рост да и нос с маленькой ямкой на кончике. Но вопрос иноков, зачем Зосим принес ее сюда, великан лишь покачал головы и хмуро буркнул. Не оставлять же ее в деревне. Осторожно повернув голову девицы к инокам... Зосим указал на большую красную отметину рядом с ухом, не забыв добавить, что это след от удара прикладом пищали, иноки охнули. Стрельцы в деревне побывали, изрек Зосим. Всех увели, а про нее, видать, забыли. Приложили ей хорошо, однако. Пока нес, глаз не открыло. Инок Симона расстелил на траве суконное одеяло, глазами указывая Зосиму, что девицу вовсе не обязательно теперь держать на руках, и ее жизнь целиком зависит от Господа. Зосим также поведал, что стрельцы в деревне побывали совсем недавно, ибо следы каблуков и их сапог хорошо отпечатались в грязи и на деревянном крыльце многих исп. Забрали из сарая в кур и другую живность. Куриные перья, словно облетевшие листья, поднимали ветер. Идти через деревню к морю покуда опасно, и нужно немного подождать, пусть все успокоится. Зосим перевел взгляд сынаков на преподобного елиазара но иноки поспешили его успокоить, что со старцем все в порядке. Гораздо больше их беспокоила находка Зосима. Но как уж случилось, так тому и быть. Добыть пропитание в опустевшей деревне Зосиму не составило труда. В пече одного из домов он, к своей радости, обнаружил еще теплый каравай. В глиняном горшке на приступе, Нашел с десяток яиц. Вережно завернув найденное в трепице, он отправил все в свою сумку, не забыв прихватить со стола и соль, которую просто высыпал на полотенце, и, грубо скомков, сунул в карман. Тянуть до вечера тоже было нельзя. Остров Анзер еще виднелся на горизонте маленьким белым пятнышком, которые вмиг могли скрыть холодный морской туман или ночная мгла хотя сейчас на Беломорье стояли белые ночи, без ориентира они могли запросто промахнуться и проплыть мимо острова, оказавшись в холодном море. Этого Зосим больше всего опасался, в отличие от идыков, инаки и Симоны, которые в любом деле полагались только на волю Господню и ни на что более. Для сухопутного же человека проявление их спокойствия и казалось своеобразного безразличия к своей судьбе было загадочным и непостижимым. Корбас выбрали одномачтовый, тот, что ближе всех был к кромке воды. Другие корбасы были слишком большими, чтобы их к воде могли столкнуть всего три человека. Девицу из деревни Зосим перенес на нос корбаса, положив под ее голову свою сумку. Инаки и Симону, сообща, вызвались сесть за весла. Запах моря и шум прибоя заставили Ереазара открыть глаза и втянуть ноздрями свежий морской воздух. Старец знал, как ставить на Карабасе прямоугольный парус, и Зосим под его руководством довольно быстро освоил эту не слишком хитрую науку. Монахи Соловецкого монастыря частенько сами ходили на окрестные острова и большую землю. Не гнушались иноки и рыболовством, когда им это требовалось, Потому перенимали у местных поморов морскую науку. Оно вроде и ни к чему божьим людям. Соловецкий монастырь был не из бедных обителей. Каждый новый царь одаривал обитель землями и златом во искуплении своих мирских грехов. А грехов у московских царей было выше самой колокольни Ивана Великого, что в столице на Соборной площади возвели. Так и жили. Цари грехи и замаливали монастырь. Богател. Ветер дул юго-западный, по поморы его называют «шелонник», и вскоре Карбас, переваливаясь и скрипя досками, заскользил по волнам в сторону острова Анзера. Морская качка раскачала девушку, и она открыла глаза. Преподобный узнал ее. Ульяна, дочь старосты Матвея, из тела которой он изгнал заморского нечистого. Знать судьба довела вскоре свидеться вновь, но Елиазар не подал виду, что узнал ее. Ни к чему это сейчас. Инаки Инаки и Симона, втащили весла в Карбас и, улыбаясь, наблюдали, как ветер и волна весело тащили корбас к острову Анзер. Чайки кружили над маленьким судном с одиноким парусом, издавая пронзительные крики — Туман, почти накрывший остров белой меховой шапкой, медленно расползался, открывая взору приземистые и поросшие елями берега. Стоя у натянутого ветром паруса, Зосим мучительно размышлял, какого черта они убили лекаря Андрона. Скольких бы еще больных и умирающих этот лекарь мог вытащить из лап костлявый, а тут раз спустил курок пищали и нет человека. Останутся только его деяния. А деяния московского лекаря Андрона сейчас лежали на днище Карбаса и тихо давали указания. «Наверное, у этого Андрона и детишки есть, и жена», — думал Зосим. «Может, даже и пошел он в этот поход не по своей воле. Ему нестерпимо захотелось повернуть все назад в тот миг, когда караульные стрельцы и лекарь Андрон сидели у костра». Нужно было остановить монахов, сделать все самому, тихо подкрасться к костру и уложить стрельцов тычком в зубы, далее привязать к сосне, и пусть бы сидели связанные, лекаря Андрона забрать с собой. А нет, убили без человека и за что? Ничего, преподобный Ереазар замолвит за него словечко. Зосим встряхнул в себя тяжкие мысли, Карба с носом уткнулся в прибрежный песок острова Анзера. На острове Анзере было тихо и спокойно. Остров словно погрузился в безмятежный сон, укутанный густым морским туманом. Сюда уже не доносились выстрелы пищалей, крики встревоженных стрельцов на пристани. Не видны были и горящие на берегу избы поморских деревень Соловецкого острова. Анзер утонул в кажущемся безмолвии и одиночестве. Двое иноков в худых хрясах несли на носилках седовласого старца. За ними тихо и молча следовал великан, похожий на Голиафа. Великан нес на своих могучих руках тело худой девицы с длинной русой косой. Голова девицы была запрокинута на бок, но, несмотря на это, девица была жива, она издавала тихие стоны. Беглецы пробирались вглубь острова. На ближайшие месяцы до зимы Анзер станет их прибежищем, раз уж Господь отвернул их дорогу от монастыря. Монахи, тяжело вздыхая, продолжали свой путь. За ними, чуть замедлив огромный шаг, шел и Зосим. Погода портилась, проливая на беглецов капли холодного северного дождя. Лодку, на которой они доплыли до Анзера, Засем надежно укрыл в небольшом заливчике у скалистого берега. Вытащил на берег и сверху накидал елового лапника. Лодка хорошая, мало ли чего, понадобится еще. Рана старца Илиазара чудесным образом затягивалась, преподобному становилось лучше. Он стал чаще открывать глаза и разговаривать немного, но еще проваливался в забытье. Азар и слышать не хотел о бегстве на большую землю. — Сподобит вседержитель, — тяжело изрекал он. — Не век сидеть стрельцам под стенами обители, а мы пока переждем. Избу наладим, рыбы наловим, даст Бог перезимую. За здоровье преподобного Ильазара зосем не переживал. Старик, несмотря на внешнюю немощь, здоровьем и духом был крепок, Больше беспокоило Зосима состояние девицы из деревни, но благодаря молодости и крепкому девичьему телу, со всеми прилагающимися прелестями, можно было надеяться, что силы еще вернутся к ней. Зосим глянул на лицо Ульяны. Небольшая ссадина у виска от удара прикладом более нет ничего. Жалел Зосим, что не взяли в полон лекаря Стрелецкого, что пулю из Елиазара извлекал. Пригодился бы этот Андрон им в глуши. Да где там утекло времечко? Как в народе говорят, сопливых-то в свое время целуют. Ныне же чего говорить? Хорошо хоть успел Андрон этот преподобного заштопать. Сумка покойного висела у Зосима на плече. Зачем прихватил и сам не знал. Кто в этих мудренных лекарских снадобьях разберется, черт знает. Иноки. Куда им? Самон, Зосим, едва читать научился с Божьей и Елиазара помощью. Ничего, разберутся, выдохнул Зосим. Дай только время. Избу поставят, а там иноки и в обитель проберутся. Дадут архимандриту весточку, молжив преподобный Елиазар. На Анзере острове в хижине хоронится, а ученик его Зосим подсобляет ему всем деле. Девицу вот Никонор не одобрит. А куда ее девать было? Не оставлять же дитя Божье под пепелищем. Рассуждая про будущее житье-бытье, Зосим не заметил, как оказался на лесной поляре, окруженной густыми елями. «Пришли, слава Богу!» — закивали головами иноки. Они осторожно положили носилки со старцем на густую, на уже пожелтевшую траву. Зосим осмотрелся. Место и впрямь доброе. И солнцу место есть, и деревья, словно стена непроницаемая. Небольшую избушку с маленькими оконцами Зосим заметил не сразу. Деревянная двускатная крыша сверху была покрыта дерном с травой. Оттого и не сразу заметишь со стороны. Зосим осторожно опустил Ульяну на траву и размял малость затекшей руки. «Хоть и стройна девица, а все не пушинка». Иноки ушли в избушку готовить Елиазару постель. Вернулись довольны. «Места вам, троим, хватит радостно», — сообщили они. «Мы же переночуем с вами, а завтра поутру вернемся в обитель. Даст Бог, проскочим». Заслышав их слова, Азар открыл глаза и поднял руку. Один из иноков, заметив жест старца, легонько толкнул другого со словами. «Идем, инаки. Преподобный благословение даст». Иноки, склонив головы, молча опустились на колени перед старцем. Зосим отвернулся. Ульяна, словно почувствовав благодать, опустившуюся на чело иноков, открыла глаза. Великан, что вытащил ее из подрухнувшего сарая, стоял сейчас перед ней и улыбался. Это был последний человек, которого она видела после того, как крыша сарая накрыла ее целиком с головой. Где были братья и отец, Ульяна не знала. Сейчас она не думала о том, что произошло. Девица пыталась понять, где она сейчас и кто этот великан, похожий на Голиафа. Еще страшнее была мысль, что он может с ней сделать, обесчестить, убить. Но вместо всего этого Зосим лишь обтер ее лоб тряпицей и подложил под голову сумку со своего плеча. Тем самым Зосим развеял ее страхи, посетившие голову болящей после того, как она открыла глаза. Зосим хоть и был когда-то разбойником, но девиц безвинных не трогал. «Грязная работа», — говаривал он прежде товарищам, — и, отворачиваясь, уходил с места разбоя. За это его частенько корили друзья, товарищи по ремеслу, и даже желали его побить, однако тяжелый взгляд из-под бровей и огромные кулачища заставляли недругов отступить и в конечном счете махнуть на парня рукой. «Что с него взять?» — говаривали они меж собой. «Чисто плю и то верно». «С провизией особых проблем не будет», — дружно пообещали иноки. На остров Анзер частенько заходили поморы и иностранные суда, дабы пополнить запасы чистой воды. А теперь, когда монастырь в осаде, и вовсе другой возможности, кроме как пристать к этим берегам, нет. Зимой вот тут трудновато будет. Но на этот случай иноки не позднее, чем через седмицу или две, обещали привезти пищать с запасом пороха и пуль. А может, бог даст, и преподобный Елеазар захочет в обитель вернуться. Ласта Макаркин в стене стрельцам не найти? Иноки бережно перенесли в избушку старца а затем и Ульяну. Сами сели на маленькие скамеечке. Зосим стоял и удивлялся, сколько же силы в этих хилых, облаченных в черные рясы телах. Видел Зосим и московских попов, грузных, заплывших от меда, калачей и когора. По сравнению с ними, эти два соловецких банаха казались тростиночками сияющими зрачками глаз. Что же касаемо избушки и чудесным образом возникшей перед Зосимом, то чудес в том было не больше, чем в самом появлении Зосима в Соловецком монастыре. Избушка несколькими летами ранее была построена двумя иноками, готовившимися принять химу. По всей видимости, монахи посчитали это место не столь подходящим для отшельнического проживания и покинули его, оставив хижину пустой но в то же время вполне обжитой. Зосим указал инокам, куда упрятал лодку, и велел добыть еще одну, дабы они с Ульяной и Ереазаром не остались с пустыми руками. Добыть другую лодку монахам не представляло такого уж большого труда. Все-таки на Беломорье живут. Одна беда, что лишь Бог ведает, сколько времени стрельцы и монастырь в осаде держать будут. Держал обитель в осаде Волохов три года. Три зимы и два лета стоял царский воевода под стенами обители. Досаждал и чинил обители разор. Но на второй штурм Игнатий Волохов не отважился, памятуя о наставлении своего государя. Последняя зима, что Волохов стоял под стенами, вылилась особенно суровой. Маленькое оконце хижины покрылось белым инеем, Крышу занесло по самую трубу. Топили всегда затемно, чтобы не углядели с Соловецкого острова слишком глазастые стрельцы. Элизар все время проводил с книгами, что привезли ему монахи, хотя и редко, но все же навещающие преподобного старца. Отрывался старец от чтения книг лишь на время принятия пищи. Аскеза-то она, конечно, приближает к Богу, но и тело бренное нужно поддерживать. Ибо сказано Рефинянам не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас святого духа, которого имеете вы от Бога, — изрекал Ириазар, с любопытством наблюдающий за ним Ульяне. Ульяна за осень поправилась и окрепла. Зосим брал ее с собой на охоту, бери глухарей, куропаток, другую пернатую дичь. Ульяна была поглазастее, чем Зосим, и с ловкостью замечала, на какой из веток уселся глухарь. Зосиму оставалось лишь подкрасться и выстрелить. Ульяна с радостью словно рысь бросалась по сугробам. «Всем хороша девка», — про себя замечал Зосим. Жизнь в избушке отшельника потекла неторопливо и тихо. Делать селки и петли на зайцев Зосим не умел, так как по его разбойному ремеслу оно и не надо было. Делать же если и нехитрые приспособления его научила Ульяна. Годилась любая тонкая веревка. С одного конца Ульяна вязала небольшую петлю, затем следом в связанную петлю проталкивала остальную веревку. «Только не просовывай в эту петлю другой конец веревки!» — смеялась Ульяна. «И куда же второй конец веревки?» — хлопал глазами Зосим. «Вижу его к стволу дерева!» — так же смеясь, отвечала Ульяна. «Не ходи по зайчьей тропе, не топчи!» — ругала она Зосима. Ульяна раскладывала петлю прямо на утоптанной зайчими следами дорожке. «Заяц всегда по своим тропам ходит!» — поучала она потому оставлять свои следы на заячьих тропах никак нельзя. Зусим пытался запоминать каждую мелочь, что рассказывала ему эта хрупкая девица. Море кругом, а она как охотница Диана. Все знает и многое умеет. «Зимой в море не ходим», — отзывалась Ульяна, угадывая его мысли. «Вот зайцев в петли и ловим, да глухарей с куропатками. Еще зимой корзины под рыбу плетем», — добавляла она из Ивника. Про римскую охотницу Диану Зосиму рассказывал тот же преподобный Елеазар. При этом не забыл добавлять, что боги-то языческие. И вполне может быть, что не боги они вовсе, обыкновенные бесы с рогами и копытами, как укос, и опасаться их надо не меньше медведей. А если уж загнали бесы так, что деваться честному христианину некуда? то только святая молитва Вседержителю Христу, Царице Небесной, спасет человеча. Упомянув про медведей, Илья не забыл добавить, что на Соловецком острове, как и на острове Анзере, медведей нет. Да и откуда им взяться? Хотя ранее, во времена отцов-основателей монастыря, косолапые вполне на Соловецком острове могли водиться. Но времена те были давние, и отцы-основатели о том не упоминали следовательно, чего голову забивать медведями. Так и коротали время со святыми молитвами и байками. Преподобный Ериазар еще многое видел и помнил. Помнил он, как патриарх Никон сам лично явился в монастырь за святыми мощами святителя Филиппа Колычева. Потому Филиппову пустынь именем митрополита и окрестили. «Святой Петрополит был», — приговаривал Ереазар. «За веру Христову душу положил царю, бесноватому Ивану Грозному. Приплыл Никон в монастырь на ладье с гербом орленным, с попами московскими да со стрельцами. Только море белое взбунтовалось против той затеи Никона», — продолжил Ереазар. «Разверзло нутро свое». И напустила ветер великий, что ладьи многие поломал, и многие человечи утопил в пучине своей. Никон же жив остался и пристал к Соловецкому монастырю в лета 7160-м от сотворения мира, молвил тогда патриарх Никон, настоятелю Архимандриту Илии, что неподручно такой святыни от людей хранится на краю державы и место святым мощам в Москве уже достойное приготовили. Что настоятель с изумлением вопрошал Зосим? Неужто отдал мощи святые? Илиазар горестно вздыхал. А куда настоятелю деваться было? Никон в патриарший сан возведен. За ним вся держава и государь никогда в том деле поддержал. на Навпалые глаза Илиазара накатили слезы. Зосиму стало неловко, что разбередил душу старца горестными воспоминаниями. Не хотел он того, но так уж вышло. Едва начал сходить снег, и зазвенела весенняя копель, Зосим увидел, как крупная капля воды готова сорваться с потолка хижины. — Как сойдет снег, крышу перекрывать нужно, — сказал Зосим Ульяне. Илиозар, сидя за молитвословом, молча кивнул головой. Сообщество Зосима и Ульяна сейчас вовсе не тяготило его. Наоборот, все хлопоты по хозяйству они взяли на себя. азар целиком и полностью посвятил свою жизнь в хижине, молитве и размышлениям. Иногда он тяжело вставал из-за стола, на котором лежали богослужебные книги, тайно доставленные ему двумя иноками. Вставал, расправлял затекшие члены, и, ухватив посох у порога, устремлялся пешком вглубь острова. Зосим не спрашивал, куда и зачем. Значит, так нужно преподобному, значит, сердце зовет. Зосим оставался с Ульяной наедине. Девица уже привыкла к его обществу и занималась своими делами, не замечая на себе украдкой брошенных Зосимом взглядов. Зосим не понимал, что тянет его сердце к этой простой поморской девушке и на внешность она самая обыкновенная, что лицом, что телесами, щупал Зосим и покраснее девиц. Но то дело было в Москве. Там, как на подборы белокуры и смуглые и славянки и татарки и прочие народности, любую выбирай только б гроши в кошеле звеняли А гроши у абы кого в карманах не звенят. Тут ты, али боярин, и дворянин, али купец успешный. Ремесел Зосим никаких не ведал, да и не нужны ему были ремесла. Охота и ловля рыбы пришлась Зосиму по душе. Возвращаясь к хижине, с очередной добычей он глазами искал Ульяну. Не было дня, чтобы Ульяна не встречала его с охоты. Застенчиво улыбаясь, она сбегала вниз по лесной тропе и, смеясь, осматривала его добычу. Голиаф, смущаясь, улыбался в ответ и протягивал ей навстречу широкую мозолистую ладонь. Они вместе поднимались по тропе, не проронив ни слова. Иногда вместо слов Зосим передавал Ульяне добытого зайца или лесу и скрывался в лесу, затем выходил из него, держа в руках букет подснежников. Ульяна, опустив глаза, принимала его букет и прижимала цветы к груди. Ильязар наблюдал, как между этим угрюмым великаном и хрупкой поморской девушкой зарождается нечто большее, чем дружба. В один из майских дней, когда на березах распускаются листья и воздух наполняется благодатным теплом, трелями соловьев и прочих певчих пташек, Зосим сделал неуверенную и нелепую попытку обнять Ульяну. Она не отвергла его. Скорее даже испугала, крепко сжав свою ладонь на его руке и прильнув головой к его широкой груди. Зосим закрыл глаза. В его сердце клокотало доселе неведомое ему чувства. Он бережно заключил девушку в свои объятия. Они так и стояли, пока их не окликнули спешащие к Элиазару иноки. Элиазар объяснил, что чувство, которое посетило Зосима, есть любовь. И чувство это светлое и доброе, можно даже сказать, богоугодное, ибо Господь любил всех. И именно с такой малой любви между мужчиной и женщиной и началось большое чувство. В свое время питал он надежды, что Зосим станет послушником при Соловецкой обители, затем иноком и жизнь свою посвятить служению Богу. Но Бог распорядился по-своему, и потому жалеть тут не о чем. «Тебя всегда больше тянула мирская жизнь», — поучительно изрекал ей Леозар. «И даже, словно бурная река, сбила тебя с ног, но ты выплыл из стремнины, положившись на Господа нашего Иисуса Христа. Потому и в обитель бежал. Ныне же ты желаешь вновь идти по реке мирской жизни, но теперь ты знаешь о многих препятствиях, что встретят тебя на этом пути». Беречь и отговаривать я тебя не могу. Но знай, что теперь ты не один, и тебе придется жить рядом с другим человеком. Тебе же нужно сделать ваш путь безопаснее и спокойнее. Напоследок прочту из Иоанна Златоуста. «Брак не есть какое-либо препятствие для благочестия». Зосим молча кивнул, соглашаясь со словами старца. На его глазах блеснула маленькая слезинка, которую он тут же утер рукой, словно стыдясь самого себя. «Мы построим дом на другом берегу острова», — тихо прошептал Зосим. «Будем тебя навещать, тетча». В морщинистых и впалых глазах Элеозара сверкнула искорка. Он протянул ладонь, которую Зосим и Ульена, опустившись на колени, поцеловали. «Повенчаю вас позже!» — ответил Елиазар, да не же будете женихом и невестой. Преподобный Отче из кустов вынырнули два инока. Отряхнув мятые рясы от лесной хвои и скинув заплечные мешки, они упали перед азаром на колени. Зосим потянул Ульяну за край сарафана, давая понять, что сейчас им здесь не место. Иноки были взволнованы, что выдавала покрасневшая кожа на их изнеможенных лицах. — Отдышитесь сперва, — произнес Елиазар. Иноки сделали по глубокому вздоху и перекрестились. — Благослови, очи наш путь дальний, — затараторил один из них. — Далеко собрались, — поинтересовался Елиазар, — на святую землю, в град Святой Иерусалим, чтобы молить Господа и Царицу Небесную об избавлении обители нашей от напасти страшной. Елиазар, сморщив лоб, с сомнением в сердце спросил, — Дойдете ли? Иноки дружно закивали головами Даем, дойдем!», дойдем Сомневаться, в успехе их мероприятия у Ириазара было много причин. Первая заключалась в том, что с Соловецкого острова нужно переправиться на большую землю. Вторая причина была в том, что даже по достижении границ Московского царства паломников встречают недобрые места. Забывшей засечной чертой начинается дикое поле. Оно, конечно, отчасти заселено казаками, но больше рыскают крымские татары, подданные турецкого султана и Инагаи. Потому идти лучше через королевство Польской и Болгарию. Там, на корабле мимо турецкой порты, в море Средиземное. Путь длинный и опасный. Хватит ли сил? «Желание похвальное, братья», — изрек Елиазар, — «но ныне почти неосуществимое». «Сгинете и пропадете!» Иноки помрачнели, желая хоть как-то успокоить их разгоряченные сердца, Илеазар подошел ближе и положил свои ладони им на чело. «А за обитель нашего спасения от неприятеля можно и на острове Соловецком горячо молиться, ибо, ежели молитва ваша горяча, и от всего сердца идет, Господь обязательно услышит мольбы чад своих. В лагере стрельцов поубавилось. Большая часть вновь ушла вместе с воды Волоховым в Мезень, в надежде весной возвратиться. Весь о том, что стрельцы на зиму сняли осаду, на анзер приносили те же два беспокойных инока. Сколько они не упрашивали Елиазара вернуться, преподобный стоял на своем, заявляя инокам, что теперь его дом на Анзере. Монахи, скрипя сердце, соглашались с Елиазаром и исследовали обратно. Место для избушки Зосим выбрал еще с прошлого лета. Уж больно запала ему в душу маленькая уютная бухточка, укрытая от северных ветров. Каменистый берег, почти сплошь заросший молодым ельником, скрывал от посторонних глаз Белого моря небольшую пустошь. Здесь и дом поставить можно, и огородик вспахать. Правда, произрастать на нем будет немногое, но много ли им надо, отшельникам, беглецам, укрывшимся от людских глаз? Да и дым очага с острова Соловецкого будет невиден, стало быть, и гостей неожиданных внезапно ждать не придется. Хорошее место довольно заключил Зосим, осматривая лесную поляну. Ульяна согласно кивнула. Она многое одобряла в поведении своего жениха. Возвращаться в сгоревшую деревушку на берегу девушка не хотела. Да и кто там сейчас ждет ее? Преподобный Ереазар поведал, что деревню стрельцы пожгли. Правда, сам он в то время был без сознания, но словам Иноков, Симоны и Инакии он вполне доверяет. К тому же Зосим сам лично побывал в деревне после того, как туда нагрянул стрелецкий отряд. Она сама и есть доказательство тому. Единственное, о чем в своем текущем положении сожалела Ульяна, что как-то все не совсем по-людски вышло. Ни Сватов, ни Девишника. Все как-то внезапно случилось. Но, видимо, так Бог распорядился, а пути его простым людям неведомы. Один человек может эту волю Божию им истолковать, преподобный азар. И если он говорит, что им стоит положиться на его волю, стало быть, так тому и быть, и не о чем тут жалеть. Успокоиться все можно и на Соловецкий остров вернуться. Инаки и Симона, словно муравьи, то тут, то там, предупредят. Зосим за весну свалил леса на целый сруб, один свалил топором, скобелем стесал со стволов кору. Ульяна тем временем собирала на ближайшем болоте и вымачивала в воде зеленый мох, что ей придется укладывать промеж бревен, дабы ветер не выдавал тепло и щелей. С досками, правда, оказалось сложнее, но и тут беглецов выручили инаки Симона и Инаки, притащившие на анзер двуручную пилу. С берез надрали бересты и сделали туиса. Жизнь стала налаживаться. С монастыря пришли вести, что воеводу Волохова отозвали с острова. Сам царь отозвал. Не больно-то воевода Волохов усердствовал в выполнении царского указа. Больше в сумском остроге сиживал, до да местных холопов притеснял. А архимандрита Иосифа и вовсе прилюдно в церкви бил самолично. Таскал за бороду, приговаривая, что Иосиф и не архимандрит вовсе, а двуличный старикашка, что сиживает на двух стульях. На глазах за дело царское радеет, а за спиной монастырь мятежный поддерживает. Грамоты, ободряющие насельников, через нарочных тайно шлет. Архимандрит Иосиф же в Москву писал, «Дескать, бражничает твоего да со стрельцами в остроге, да над крестьянскими девками глумиться». Посмотрел царь на их свару и решил обоих в Москву вернуть. Кого на место Волохова пришлют, таких вестей до монастыря не доходило. Но что пришлют, никто из монахов не сомневался. Поперек горла царю обитель Соловецкая стала. Сеть шла тяжело. Не только ряк нацепляли, не только камень в сеть угодил. Симона, засучив рукава, ухватился за другой конец сети — помогая инакии тянуть их в сторону. С другой стороны сеть тянул Зосим, ухваляясь по тугом иноков. На шеях иноков буграми вздулись вены, а Зосиму хоть бы что. Стоит на корме Карбаса и, улыбаясь, смотрит на инаков, как те корячатся со всех сил. «Видать, много рыбы, братья, в сеть пришло», — лыбится Зосим, спокойно выбирая свой конец сети. Инакий и Симона... Пыхтей и фыркой оттянут свою сторону. «Истину глаголишь, брат!» — поочередно отвечают они. Наконец Зосиму становится жалко иноков. Он привязывает свой конец сети к деревянному пальцу на корме и, покачиваясь, идет к инокам. Тяжело вздыхая, Зосим забирает у монахов их конец сети и ловко тянет его к борту баркаса. Сеть вместе с рыбой приносит пару черных коряк. Иноки тяжело вздыхают, зная, что обязанность чинить сеть ляжет на их плечи. Впрочем, уловом Инаки и Симона довольны. Несколько рыбин они отнесут в хижину Елиазара. Часть съедят сами, остальное большую часть заберет Зосим на уху и засолку. Благая солью, Соловецкий монастырь не был обделен из Издавного обители имелись собственные соляные прииски и варни, где гнули худые спины монастырские холопы. На одной только соли соловецкая обитель имела прибыль немалую. Были деньги и с иноземцами торговать, и вольных людишек на службу нанимать. Оттого и чувствовал себя монастырь крепко стоящим на ногах, посмевшим воле царя перечить. Царь, он ведь далеко, там, в Москве, Пока его воинство до Соловков доберется, путь не близкий. Вот и это лето выдалось тихим и спокойным. Крестьяне, не боялись царских стрельцов, косили сено. Монахи выходили на карбасах в море за рыбой, латали крепостные стены. Колодец копать не пришлось. Рядом с новой избой журчал лесной ручей. Только столбики вкопали да. Доску на них положили, чтобы ведра с водой удобней ставить. Но все же принимать пищу Иннеки Симона и Енаки предпочитали рядом с Зосимом в связи с его добрым и спокойным нравом. Преподобный Елеазар чревоугодия не жаловал. Не терпел он этого греха от себя и другую братью в грехе укорял, если замечены были. «В обители строго. Попробуй опоздай в трапезную. Голодным останешься». Одержать пищу в кельях монахам строго запрещено. Если по состоянию здоровья чернец сам не может дойти до трапезной на своих ногах, тогда братья приносят ему пищу в келью. За нарушение устава сухоедение или поклоны положены. А кто тайно в келье ест, того Господь за сей грех наказывает. Симона и Инакии помнили рассказ преподобного Ереазара об одном из иноков Волоколамского монастыря Ферапонте. Инок сей тайно с поварни таскал себе в келью хлеб, кашу, рыбу да квас и прятал под своей постелью. Сам же инок никогда в трапезную не опаздывал и ел, как и вся братья. После вечерней молитвы сей инок поедал припрятанные в своей келье припасы сей грех не остался незамеченным свыше и наказание не затянулось после очередного пиршества его живот так скрутило что инок не смог двигаться только лежал схватившись за живот и мычал как теленок братья его снесла в церковь где горячо молилась святому павлу обнорскому и троице после молитвы инока стало отпускать и он уже мог произносить членораздельные звуки а спустя час и слова. Наказание за сей грех настоятель положил иноку Сурове, Но инок сам покаялся всем грехе и дал себе и братье клятву никогда больше так не поступать, ибо сам лично убедился, что ни один грех человека не останется безнаказанным. Однако и монаху в его трудах силы нужны. Зосим с усмешкой наблюдал, как иноки за обе щеки уплетают запеченные куски щуки, смачно сопровождая это хрустом соленой капусты. К соленой даже малосольной капусте, несмотря на любовь к всему блюду у русских людей, было не всегда однозначное отношение. Преподобный Елеазар, да и сам архимандрит Никанор, поучали монахов, что от употребления капусты, особенно соленой, в голове приливает много крови, и она становится тяжелой, как после вина. Теряется всякая ясность мысли. А посему в соленой капусте, как и в соленой рыбе, излишеств нужно избегать. А лучше всего больше поститься и читать молитвы. Тогда и голова чиста, и мысли ясны, и возвышены. Конечно же, и Инаки и Симона со словами преподобного и настоятеля соглашались, но есть, все же предпочитали в монастырской трапезной и ризосимом На днях, бесцельно шастая по сожженной деревне в ожидании тихого ветра, Симона и Инаки нашли несколько куриных яиц, которые незамедлительно были доставлены на кухню кульяни. Как только стих ветер и спала волна, подарок иноков. Ульяна приняла с благодарностью, ибо сами они уже завели куриц, но яиц от них пока не видели. И будут ли эти куры нестись, неизвестно. Меж тем иноки сообщили, что видели у опушки несколько коз и, очевидно, из изгоревшей деревни. В обмен на рыбу Симона и Инаки обещали Зосиму словить их и привязать на берегу, а уж их доставку Зосим осуществит сам. На том и. ПОРЕШИЛИ. Воеводы Мещеринов. Метель гнала по заснеженной Ярославской дороге поземку, заставляя коней яростнее переставлять ноги. Ветер играл с дымами, поднимающимися из труб крестьянских изб. Он то ухватывался за них, отчего белые нити склонялись к крышам, то отпускал обратно, тогда дымы, распрямлялись и устремлялись назад, к низким тугим облакам. Два всадника спешно ехали по дороге. Попона впереди идущего коня была украшена золотыми узорами, вышитыми на красном атласе. Мещеринов подъехал ближе. — Чего? Остановились, батюшка? Алексей Михайлович остановил коня и повернул голову к сопровождающему его боярину. — Налюбоваться не могу. Боярин кивнул в ответ головой. «Да хорошо, государь, в твоем царстве. Просторы какие, я, воздух свежий, морозный. Но не затем ты меня, государь, на прогулку позвал». Царь довольно улыбнулся. «Не зачем, боярин». Мещеринов догадывался о цели разговора, но не хотел первым касаться этого. «Пусть государь начнет сам, но царь упорно не хотел начинать первым». «Как там дела с обителью мятежной?» — поинтересовался Мещеринов. Царь ждал этого вопроса. Его лицо на мгновение осветила улыбка, но тут же угасла под тяжестью взваленного на царское чело бремени. «Стоит монастырь, словно орех. Уж третью зиму стоит», — Алексей Михайлович крепко сжал поводья. Недавнее благостное расположение духа тут же покинуло его заставив сосредоточиться на предмете разговора. — Так может, отозвать Волохова, государь? — резко спросил Мещеринов. — Не справляется воевода? — Сам я ему руки связал. — Оттого кручинюсь, — посетовал Алексей Михайлович. — Велел я разору монастырю не чинить, да, видимо, не видят монахи моей доброты. — Эка невидаль, государь! Отзови Волохова, вместо него отправь другого воевода, пущай, он построже там с монахами будет. А то вон чего удумали, бунт учинять. Царь тяжело вздохнул. — Сколько уж их бунтов на моем веку было? Воевода поморщил лоб и в ответ тихо кивнул. — Соленой, да медный, да еще разбойник этот, Разин! Царь перечислил народные мятежи, что добавили его волосам седины. Все, народ недоволен, бунтует. Так то дядька твой, Морозов, проворовался, — осторожно ляпнул воевода. Супротив него народ и встал не против тебя, государь. А казаки те завсегда, государь, против крепкой руки были. Мутили народ наш вольностями своими казацкими. — Знаю, — царь махнул рукой. — Кого в этот раз на Соловецкий остров пошлешь? — неохотно поинтересовался воевода. Царь уткнулся взглядом в гриву коня, скинул перчатку и стал перебирать волосы на гриве. «Нервничает государь», — подумал воевода. «Есть кто-то из воевод на примете, а называть пока не хочет». Так кто государь настоял на своем воеводе. Царь оторвал взор от гривы коня и сердито глянул на воеводу. «Ты же знаешь, Иван, народную поговорку, хочешь насмешить Бога?» Расскажи о своих планах». Царь молча перекрестился. Воевода громко рассмеялся. «Так то холопы так говорят. Государь же не только царь, но и земной владыка церкви. А чтобы по его планам было, пущай патриарх и попы в церкви лбы расшибают. Ответ воевода вызвал у царя смех. «Верно говоришь, воевода, только попыта -то наши не больно стараются». «Не больно», — согласился Мещеринов. «Однако Крамолу на Москве и ты, государь, а в вакуумы и сочувствующих прочей столицы погнал?» Алексей Михайлович на мгновение задумался. Затем поднял голову и тихо спросил. «Был ты, Иван, в Пустозерске?» Мещеринов кивнул. «Был, государь. Все так же упорствует протопоп. Воевода тамошний его в яму посадил» а вместе с ним лазаря федора и инока Епифания. «Упорствует — упорствует царь посмотрел мещериннову в глаза упорствует государь пророчествует о вакуум будь он не ладен что ж говорит протопоп поинтересовался алексей михайлович улыда твое царское величество ныне не возводит задумчиво ответил Мещеринов. однако говорит о вакуум Город сей песком занесет, а там и свету конец настанет. В XX веке город Пустозерск исчез с лица земли, как и пророчествовал в вакуум. Однако конец света так и не наступил. Царь рассмеялся. — А наши попы говорят, что не бывать к концу света, пока церковь Христова стоит. Мещеринов довольно усмехнулся. — Тронулся умом в яме протопоп-государь. Царь развернул коня. Дорога была пустой. Ни купцов, ни дворянских упряжек с бубенцами. Личная стража тоже отстала с умыслом, чтобы дать государю спокойно, никого не опасаясь, переговорить с ближним боярином. На Москве ударили колокола Ивана Великого. Царь и боярин переглянулись и, дернув за поводья лошадей, поехали обратно в сторону Москвы. На удивление царя, его личная стража столпилась у ступеней церквушки одной из маленьких деревушек. Стражники, образовав круг, весело гагатали. Объект их насмешек оказался в плотном круге. На снегу сидел босой юродивый и отмахивался от стражи кривой деревянной палкой, не давая им сомкнуть круг ближе к себе. Рубище на юродивом пошло лоскутами, обнажая на шее железный крест на обыкновенной цепи. «Да у меня собака на такой цепи сидит!» — гоготали стражники. «А он святый крест на нее повесил!» Одного глаза у юродивого не было, зато второй глаз светился яростью к обступившим его стражникам. Юродевому Фоме казалось, что его обступили бесы. Обступили самым наглым образом. Иродевый Фома не сомневался, что бесы пришли осквернять храм — на ступенях которого он обитал, получая на пропитание от сельских прихожан. Он отчаянно размахивал посохом и сыпал на головы стражников отборные ругательства, которые из-за опухших губ и отсутствия зубов было и не разобрать вовсе. Еродивый шипел, как гусь, от того стражники еще больше веселились, доставали из карманов пряники и кидали на снег у ног Еродивого. — Подъедем, государь, — предложил Мещеринов. — Что-то стража твоя веселиться больно. Алексей Михайлович дернул за поводья лошади и подъехал ближе к толпе. С высоты крупа лошади он увидел тощего юродивого воскрестом крестом на груди, отчаянно размахивающего посохом. — По что слот моих не взлюбил блаженный? — громко спросил царь. Стражники тут же перестали гоготать и умолкли. Они почтительно расступились перед царем, давая тому проехать ближе. Еродивый продолжал шипеть, не услышав вопроса царям. Один из стражников выхватил из-за пояса кожаную плеть и прошел ею по спине Еродивого. — Царь перед тобой, калека! — сопроводил он словами свой удар плетью. — Постой, не трожь его! — рявтал на стражника царь. Стражник потупил взор и отошел в сторону. «Так чем, стража моя, тебе не угодила?» «Не твои это слуги, а антихриста!» — завопил юродивый. «И сам ты антихристу служишь!» Лицо царя исказило злоба. Алексей Михайлович спешился и, подойдя к юродивому, заглянул ему в глаза. Все вокруг стихли, ожидая гнева царя. Алексей Михайлович продолжал смотреть прямо в глаза юродивого, пока тот с яростным криком не повалился на ледяные ступени. «Церковь Христова подо мной!» — успокоившись, произнес царь. «Зачем тогда ты праведников гонишь?» — поднявшись на колени, вопрошал Еродивый. «Зачем на Руси костры развел?» «Еретики они!» — уже злобно прошипел царь. «От церкви нашей отвернулись!» «Власть патриарха и царя под сомнение поставили, и народ мой бессовскими речами смущают!» Еродивый ухватился за клочья своих волос и замотал головой тихо, подвывая. «Наступит конец времени! Птицы черные с крестами над царством твоим парить будут, и не будет от них пощады ни старому, ни малому!» Тут же к царю подступили стражники чего его, государь! — Алексей Михайлович отмахнулся. — Пусть пророчествуют. Только это ему и осталось. Еродивый сорвал себе крест, разорвал на себе остатки рубища и повалился головой в снег. — По коням! — скомандовал царь. ловко запрыгнула на лошадей и дернула поводья. Отъезжая, царь все же оглянулся. Тело Еродивого быстро заносило хлопьями снега, оставляя видимыми только почерневшие ступни ног. Далее ехали молча. На горизонте за заснеженными шатрами кремлевских башен показалась и сама столица с ее бесчисленными колокольнями церквей и башен. Низкое зимнее солнце повисло меж серых столбов городских дымов и грузных снеговых туч. Ехать по широкими полозьями саней дороги было легко. Трагедии и пророчества юродивого не беспокоили сердце царя. Алексей Михайлович слышал такие слова уже много раз с той поры, как согласился на реформы бывшего патриарха Никона. Согласился сам, по своей воле. Дело нужно довести до конца. Так настаивал его отец, первый царь из династии Романовых. Да и поздно сейчас что-либо менять. Маховик беспощадной церковной реформы был запущен со всей силой. Многие иерархи церкви, проводники веры, сгорели в огненных срубах. Какое царство он оставит своим детям? Метель стихла, и под копытами лошадей заскрепел снег. Старший сын Федор Алексеевич уже вошел в лета. Ногами немощен, но разумом крепок. Подрастала и дочь, царевна Софья Алексеевна. Грех на мир пенять. Впереди сверкнули расписные терема Коломенского дворца. Царь встряхнулся. Смянешь Волохова сам, указал Алексей Михайлович, ехавшему чуть позади Ивану Мещеринову. С собой возьмешь полк стрельцов и провези. Стой, покуда не сдастся монастырь. Мещеринов и не удивился. Сначала прогулки ему было понятно, зачем царь его позвал. «Тянул государь», — размышлял Иван. «А зачем ему одному ведомо? Не хотел он воеводу менять, но, юродивый этот вид, дать его сомнения развеял. Кончать с обителью мятежной нужно скорее». «Стрелять-то из пушек можно, государь?» — с прищуром спросил Иван. Он остановил коня, чтобы услышать ответ. Царь продолжал ехать вперед. Позади Мещеринова показалась царская стража. Она с гиканьем пронеслась мимо и исчезла за поворотом. — Не рыбу поморскую есть тебя туда, — отправляю, — улыбнулся в ответ царь. — Бери монастырь хоть осадой, хоть штурмом. Мещеринов приложил руку к сердцу и кивнул головой. В ответ у дворца ухнула пушка, возвещая о возвращении государя с прогулки. Архимандрит Никанор стоял на южной стене монастыря, пристально вглядываясь в туманную даль Беломорья. Поморы Искемии тайком принесли вести, что из Москвы продолжать осаду прибыл новый воевода. Лютий прежнего. Никанор надеялся, что, потерпев две неудачные осады и осрамившись перед всем государством российским, Царь Алексей Михайлович откажется от своих намерений и оставит обитель в покое, а, возможно, впоследствии дарует прощение. Вместо этого царь еще больше обозлился на монастырь и потребовал от нового воевода Мещеринова активнее вести осаду, не считаясь с потерями. Монастырь стал для царя делом принципа. Алексею Михайловичу казалось, что именно соловки являются оплотом староверия и мятежа против его царственной особы. Особенно взбесила царя весь что якобы в Соловки наведались посланцы разбойника Разина. Новый воевода прибыл на Соловки, но не стал сразу входить в гавань. Бросил якоря у малого Соловецкого острова. На кой лет ему это понадобилось, Никонор не знал. Однако ему было достаточно точно известно, что скоро — Паруса Мещеринова сверкнут у монастыря. Бросят якоря в монастырской пристани, и все повторится, и, кажется, этому не будет конца. Из-за сутулой спины архимандрита вынырнул монах с редкой бороденкой. Он не стал сразу обращаться к архимандриту, а лишь ухватился руками за зубет стены, подставляя свое покрытое садинами лицо навстречу потокам морского ветра. Никодор втянул носом морскую свежесть, а затем, приоткрыв палые глаза, скосился на монаха. Монах не ответил архимандриту Никанору, показалось, что он просто уснул, стоя рядом, но монах не спал. Его пальцы перебирали костяшки четок, скрытые под широкими рукавами рясы. Яркое утреннее солнце разрывало морской туман, словно медведь, добравшийся до улья диких пчел. Разорванные края тумана засверкали кривой золотистой нитью. освободившиеся от них солнце развесило золотистые грозди на куполах соборов. Вместе с солнцем на горизонте сверкнули прямоугольные белые паруса. Никанора передернула. — Пожаловал убивец! — прохрипел архимандрит, почти срываясь на кашель. Слова архимандрита вызвали удивление у монаха. Он все так же продолжал стоять рядом с Никонором. — Ну, чего молчишь уже? — рявкнул архимандрит. — А чего тут скажешь, владыка? — наконец отозвался монах. — А разве мы не ждали их? — Никонор согласно кивнул. — Не обмануло меня предчувствие, — пробубнил монах. — Знать правду царица небесная во сне показала. Монах перекрестился и уставился на пристань. Ладья и Мещеринова с гулким эхом стукнулась о деревянный причал. Вслед за ней причалили и другие ладьи. Монах вслух принялся считать причалившие суда. Никанор замер у зубца крепостной стены. Казалось, что счет монаха его вовсе не интересует. Закончив счет, монах тяжело выдохнул и набрал полные легкие воздуху. — Сколь щел! — очнулся от охватившего его оцепенения архимандрит. Монах судорожно дернулся, вытащил из кармана арясы кусок угля и начертил на белой стене цифру десять. «Десять, владыка!» — прошептал он. Никанор видел начерченную монахом цифру, и мятежный ум уже подсчитал количество прибывших с Мещериновым стрельцов. Никанор не стал повторять монаху цифру, зная, что это еще не все. Остальные могли задержаться в море или же собираться в Кемской слободе. Монах тоже свел свой счет и также начертил его на стене. Никонор мельком взглянув на цифры, согласно кивнул. Стрельцы выгружали сладей пушки. На толстых веревках спускали черные, как смоль, стволы. Вслед за ними массивные деревянные лафеты. Служил и, засучив широкие рукава, переносили с палубы на пристань пороховой заряд в тугих кожаных мешках, и весело переругивались меж собой и корабельщиками за всем этим садомом игоморой под северным солнцем наблюдал полный мужчина с короткой бородой в синем кафтане широким поясом за который был заткнут пистоль изящной работы толстый мужчина стоял чуть поодаль от пристани переводя пристальный взгляд с пристани на монастырские стены. По его надменному выражению лица с прищуренными щелками глаз не составляло труда понять, что он и является предводителем всего этого богатырского воинства, вновь явившегося под монастырские стены. Многие стрельцы провели и не одну осаду мятежной обители, многие участвовали в первом штурме монастырских ворот. Архимандрит Никанор тоже узнал его, но шума большого поднимать не стал. Вчера один воевода приехал, завтра другой. Чай не перевелись на царевой службе воеводы. Всякий раз царь нового к обители шлет. Надеется царь, что хоть кто-то из воевод его волю строгости исполнит. вот и этот все туда же. Никанор складился к стене и провел сухой ладонью по стволу пушки. «Скоро и тебе спеть доведется, голаночка моя». Ласково приговаривал он. «Неужто стрелять, владыка, будем?» — испуганно спросил Банах. Не дожидаясь ответа архимандрита, он задрал глаза к небу. «А чего нам?» — морщливо ответил Никанор. Сподобит господь и будем». Архимандрит молча уставился на пристань, где неторопливо расхаживал вновь присланный из Москвы воевода. Стрельцы принялись ставить палатки и стаскивать запасы в одно место — Огораживать лагерь было нечем. Все дерево, что оставалось, пожгли еще в прошлую осаду. Вместо телег на траве валялись горелые порубленные колеса. Сараи под сети и под другую хозяйственную утварь также сожгли не нежалеючи. Остались на берегу лишь монастырские стены да бескрайнее холодное Белое море. Мещеринов отправил стрельцов за хворостом. Лето на Беломорье с моря холодом дышит. «Без костра никак нельзя. Это монахи, стервецы за стенами, попрятались. Ничего, и до них доберемся», — махнул рукой воевода. Идти на штурм желанию воеводы не было. Огрызаются уж больно монахи. Прежде воевода чуть под пулю из пищали не угодил. Мещеринов скребил рот, вспоминая рассказ царя о первом штурбе Когда Волохов пошел на штурм, так со стены пушка ударила». Не монахи, а сущие дьяволы. Ходили слухи на севере, что разинские разбойники под стенами монастыря объявлялись да не раз. В стрельцы тащили хворост на пристань в руках. Не было ни худой кобылы, ни другой тягловой скотины. Мещеринов сидел у костра в окружении близких стрельцов, наблюдая, как из-за зубцов стен выныривают монашеские головы. — Следят черти! — ухмыльнулся воевода. Стрельцы весело рассмеялись. Веселый смех стрельцов согрел душу московского воеводы. Без хорошего настроения, куда воевать-то? А в том, что сидеть ему монастырских стен придется долго, Мещеринов не сомневался. Царь велел взять, а монахам чего? Стены высокие, жатвы полные подвалы, да и заряду порохового вдоволь. Это непростая обитель, а целая крепость. Стрельцы следили глазами за каждым движением своего воевода, готовые хоть прямо сейчас броситься на приступ. Приставные лестницы для штурма Мещеринов привез с собой и с кеми. Однако невелика задача броситься на штурм, да людей положить. Отправить в монастырь делегацию из нескольких стрельцов по Мещеринов задумал. Еще стоя на палубе Беладии, когда кресты на куполах монастырских соборов едва блеснули вдали. Идти в монастырь и уговаривать мятежного архимандрита сам бы его до не горел. Да и не верил он, что мятежные монахи откроют ворота и сложат пещали. Перед Волоховым и Иевлевым шею не согнули, не согнуты перед ним. Видать, крепко их держит старик Никанор. Мещеринов бросил в костер ветку и снял левый сапог. Под ступней мелькнуло красное вздутое пятно. Но мысль о натертой мозоли тут же сбежала, уступив место нынешним тревогам. Мысли в голове воеводы Мещеринова скакали, словно девки через разгоревшийся на ветру костер, а разгорались, сгорали и осыпались белым пеплом на седую голову. — Нет, Никонор Монахов в кулаке держат, тяжело выдохнул Иван. «Вера монашеская, что древних веков повелась, заставляет их лезть на крепостные стены!» На звонницах монастырских храмов ударил колокол. «К вечерней службе!» — пробубнил стрелец, что сидел напротив Мещеринова. Воевода соглашаясь кивнул. «А потом монахи лопать в трапезную отправятся!» — облизнул губы его товарищ. «Стрельцы размякли!» Замечтались. Воевода не стал дергать людей. «Опущай, помечтают», — улыбаясь, пробувнил он. «Что там келарь у них да ужин подаст?» — поинтересовался молодой стрелец. Стрелец был комплекции немалой, оттого его интересовало все, что касалось харчей. «Митька!» — рявкнул старшина. «Недавно жрали!» Стрелец Митька сморщился и огрызнулся. «Жрали!» Да только чует мой живот, что келарь монастырский выкатил братья хорошее угощение. Старшина недовольно покачал головой. «Не жрать сюда приехали, а волю царевы исполнять!» Митька совкнул губы. Мещеринов ехидно ухмыльнулся. Э, как старшина этого обжора на место поставил!» По стенам забегали цепочки огней. «Это что там монахи за беготню устроили?» — прохрипел старшина. Митька и остальные стрельцы пожали плечами, но на всякий случай придвинули к себе поближе пищали. Старшина довольно кивнул. «Правильно, что спохватились. Кто знает, что там монахи удумали?» Мещеринов напрягся. «Думаешь, старшина, был устроят? Старшина скривил лицо. «А я не думаю, боярин, знаю, что могут». Воевода кивнул в ответ. Хочу завтра с утра отправить делегацию в монастырь. — Не пустят твои вода, — прошепел старшина. Над пристанью пролетели порывы холодного ветра, едва не разметав костры, вокруг которых жали стрельцы. Мещерина сильнее закутался в суконный кафтан. Худощавый месяц осторожно выглянул из рваных туч, ненадолго осветив мрачные стены обители. Местами в стене темнели черные дыры от ударов ядрами. «Хорошо, били!» — рявкнул Митяй. «Били, да не добили!» — огрызнулся старшина. «Завтра уж с утра к архимандриту пойдете!» — напутствовал их воевана. Старшина поморщился, глядя на ворота монастыря. «Дай бог, чтобы пустил архимандрит!» — тихо пробубнил он про себя они не пустит, так сами полезем, — ухмыльнулся в ответ Митяй. — А лестницы-то вон лежат. Он ткнул рукой в сваленные в кучу деревянные шесты с перекладинами, мерцающие в отблесках костров. — Лежат, — согласился воевода, — хорошо бы не пригодились. Воевода перекрестился и злобно зыркнул на монастырские стены. Стрельцы же, рассевшиеся вокруг костров, не разделяли настроение своего воевода и весело гоготали, отпуская в сторону друг друга пошлые шуточки. Пороху привезли вдоволь, распихивали по бериндейкам верхом местами даже утрамбовывали. — Не сдаст монастырь Никонор, размышлял Мещеринов. И народу у него, несмотря на скудные припасы, прибавилось. Пришли несколько корбасов с беглыми, Откуда пришли, неизвестно, но и не с пустыми руками, разумеется. Привезли несколько пушек и пищали. Командиром над ними бывший Разиновский Саул ходил Сидор Мироненко. Никонор обрадовался таким гостям. Будет подбога, братья. Сидор не стал откладывать дело в долгий ящик, прошел по крепостным стенам. Где подлатать, где усилить велел? Велел собрать всю братью на монастырском подворье, а потом выстроить рядом с портомойней. Разбил на пятерки каждой, и из вновь созданных пятерок Сидор поручил свой участок стены, придал пушку и пороховой заряд к ней. При виде усердия и прилежания в деле пришлого атамана тяжелые мысли архимандрита о предстоящей осаде Сделались мягче и тягучие. Уже не били в сердце тревожным набатом. У Никанора отлегло от сердца. Теперь можно все вручить в руки Господа. Все, что мог, он уже сделал. Зосим вместе с неразлучными спутниками, иноками Симона и Енакии, повинуясь наказу Архимандрита и Разинского атамана, вместе со всеми поплелись на Южный двор где в самом углу у сушильной башни притаилось двухэтажное строение портомойни. Защитников, однако, собралось не так много, как представлял себе Зосим. Он надеялся, что после прибытия беглых разинцев его пребывание за монастырскими стенами не будет столь уж важным. Но для Симоны и Инакии каждый новый поход с острова в монастырь был праздником, и дело тут было вовсе не в монастырской трапезной, которую они, конечно же, не забудут посетить, дабы ощутить во рту вкус капустки квашеной, рыбки копченой морской и другой снеди. Дело было скорее в общении с себе подобными, узнать, как идут дела в христианском мире, что с опалой монастыря и скоро ли государь сменят гнев на милость». Набожность и любопытство спокойно уживались в их молодых сердцах. Но гнев на милость царь не сменил. Еще пуще всего на монастырь взъелся Алексей Михайлович. Об этом Инаки узнали, как только вернулись в монастырь с острова Анзера. И два нога инакия, обутая в темные кожаные чуни, ступила на монастырский двор, его глаза уцепились за корзины с ядрами, выставленные вдоль белых крепостных стен. Уцепилась из-за суетящихся упушек шведов-наемников. Шведы поддергивали вверх своих длинных сапог и тихо ругались на шведском, пристально рассматривая пищали и фузеи, оказавшиеся в их руках. В бою оружие не должно подвести, а значит, замок, куда всыпается порох, должен ходить плавно и без закусов. Ствол не должен иметь разрывы на конце — а деревянный приклад должен быть бестрещен Только это гарантирует, что когда на стены устремится противник, оружие не даст осечки и не разорвет. Будет штурм или нет, шведы тоже не знали, но к своей работе подходили с усердием и дотошностью, как и все их немецкое племя. На южном дворе стояли еще две литые пушки, но они не были предназначены для пушечного боя, Скрепостной стены. Пушки стояли на лафете с деревянными колесами, поблескивая черным нутром, ждущим, когда в него забьют заряд и закатят ядро. Пушки-шведы притащили со своего корабля, помня об обещании архимандрита, о щедром воздаянии их владельцам. Никанор ласково величал пушки галаночками, что в обиходе означало маленькая печь. Орудия грели сердце мятежного архимандрита, вселяя в его сердце веру, что и в сей раз после первых залпов этих голаночек очередной царский воевода, поджав хвост вместе со своими стрельцами, побежит обратно к пристани, к своим ладьям. Туда ему околенному и дорога. Зосим видел пушечный бой издали, но так близко его лихого разбойника к орудиям не подпускали потому, увидев пушки во дворе Зосим, тут же заинтересовался и, скорчив довольную рожу, смело зашагал навстречу железным чудовищем. О, самых орудий его резко остановил один из шведов, откнув ствол мушкета в широкую грудь. — Куда идешь, монах? — грубо пробурчал свет. Не вери, да! Зосим, раздосадованный таким поворотом событий, и огорченный, что ему вновь не удалось ощупать пушки собственными руками, немного сконфузился и огорченно пробубнил караульному в ответ: Тебе что, жалко, что ли? Швед тоже в ответ замялся и выпалил не не жалко, просто неверино. Зоси обернулся настоящих позади инаков. Симона и инаки смущенно пожимали плечами. Кем не велено, — грызнулся на шведа Зосим, — подавай мне его сюда. Для пущей убедительности Зосим сжал огромный кулачища, а потом согнул руку в локти, демонстрируя размеры своих мышц. Но караульного шведа представление Зосима вовсе не испугало. Очевидно, швед видел мужиков и покрепче, или же неисполнение приказа для него было страшнее всего. — Архимандрит там не велено, — пробурчал швед. — Мы только посмотрим, — продолжал упрашивать Зосим. — Только глянем и пойдем, куда шли. Зосим указал настрой монахов, выстроившихся у дальней стены. — Приноси разрешение от архимандрита, — не унимался швед. — Тогда и можешь хоть отседлять ее. Последняя фраза рассмешила рыжего шведа. Он подбегнул Зосиму и иноком подбитым глазом, а затем безразлично отвернулся. Сердце Зосима наполняло чувство какой-то вселенской несправедливости. Какой-то швед ему дал от ворот поворот, еще и на запрет архимандрита сослался. Зосим задумался, как бы ему этого шведа проучить позже, но сзади послышались голоса и тихий окрик. «Владыка идет!» Зосим дернулся, поправил кафтан и пригладил густую русую бороду. Посмотрев на вытянувшегося по стойке смирно шведа, Зосим весело усмехнулся. Шветом оказался казался напрочь ощипанным гусенком, не имеющим такой густой и крепкой бороды, какую имел всякий уважающий себя русский мужик или монах, не говоря уж там о боярских или дворянских родах. Прозвище «Гусь» — караульный швед, что у никоноровских голаночек стоял, вполне заслужил. Впрочем, как его будет величать этот дикий, бородатый русский с плечами, как у Голиафа, а рыжему шведу было наплевать. Проводив Архимандрита взглядом, швед уставился в северное небо, воспарившее над куполами соборов. В его голове до сих пор, покрытой суконной шапкой, зарождались причудливые образы и сравнения. Вот не уразумеет он их русских. Вроде и царь и монахи в одной стране живут, а воюют. У них было нечто подобное. Реформация называется. Но у них народ против церкви католической пошел вместе с королем. А здесь непонятно, кто против кого. Хорошо, хоть торговлю не свернули. Даром, чтобы на какой год в осаде. Нравились шведу тонкие облака в вышине. Словно перышки и формы причудливые. То ли ангелы небесные, то ли чудо природы. Из размышлений шведа вырвал удар по плечу. За ним стоял этот русский великан Зосим и ехидно скалился. — Дозволил, владыка, — пробухтел Зосим. — Ну, показывай, что у тебя тут. Швед поморщился. Придется рассказывать этому русскому устройству орудия, принципы заряжания... «Да не жмись ты!» — подбодрил шведа Зосим. «Сейчас покажешь все. Нынче, как царево воинство, на приступ пойдет, и испробуем!» Швед в ответ улыбнулся кривыми зубами. Деваться ему было некуда, раз сам Никанор велел. Архимандрит Никанор стоял с братьей у стены, подходил поочередно к каждому монаху и осматривал пищаль или копье. Штурм будет жестокий, братья, приговаривал он. Многие из вас не доживут до завтрашнего дня. Монахи повесили головы. Ну, чего скисли? ободрял их Никанор. — Противнику нашему хуже во сто крат будет. Мы-то за стенами, а он вон в чистом поле под пушками. Один раз взбучку крепкую получит, больше не полезет. Никонор стал креститься, тихо нашептывая. «Царица небесная заступница, не оставь нас!» Монахи вслед за архимандритом принялись накладывать на себя крестные знамени. «Бочки-то куда, владыка?» — раздался со стены голос одного из иноков. Никанор махнул рукой. «В башню тяните, в башню!» На Троицком соборе ударил колокол. От спасских ворот, прорезанных в здании рухлетной палаты, Вышел отряд наемников и направился в сторону поварни. У караульного шведа засосало под ложечкой. «Жрать твои пошли!» — усмехнулся Зосип, глядя, как швед заерзал ногами по каменной монастырской мостовой. Трапеза у шведов не обходилась без вина. А нас такой, оправдывался перед архимандритом шведский лейтенант. Никанорх поначалу сердился, а потом махнул рукой. Что с возьмешь? Хорошо хоть не напиваются до поросячего визга, до службу несут. Своим Никонор строго-настрого запретил пить, зная характер монахов. В дни церковных праздников дозволял почарки вина из подвалов, но не более. Отряд стрельцов Мещеринова стойко стоял за стенами, пока ничего не предпринимая. Симона и Инакий подошли к Зосему, вертящемуся у пушки, и дернули его за рукав кафтана. — Мы на Анзер пойдем вечером, — сообщили они. — А меня что, не берете с собой, — удивился Зосим. — Тебе архимандрит велел в монастыре оставаться, осаду в случае чего держать. За домом Ульяны мы сами присмотрим, приберемся, да и святого ере за оставим. На глазах великана появилась слеза. Швед немало удивился, увидев слезы на глазах Голиафа, но спрашивать постерекся по Такой ударит, ум прочет шибет. Никанор, не спеша и шаркая обувью по булыжникам, подошел к Зосиму. Швед тут же поклонился. Архимандрит одобрительно кивнул. — Вот, еретика знает, кому кланяться нужно. — Так и мы знаем, владыка, — ухмыльнулся Зосим. — Перед царем головы не склоним, если только топор царский ее на землю не сшибет. Никанор улыбнулся. — Верно, чадо, говоришь. Не склоним, однако, затевает царский воевода Мещеринов, что там. Никанор прищурился и перевел взгляд на кресты куполов Троицкого собора. Знавал его по Москве. Змей лютый. Людишкам головы рубить у него вроде забавы. — И как же с такими грехами ему живется? — испуганно поинтересовался зосим Да как и многим боярам, — покачал головой архимандрит. Днем головы рубят, вечером в храме грехи замаливают. Швед, немного понимая, о чем говорит этот важный старик седой бородой, тихо цокол языком и причитал. — Ты сам-то нарожен, не лезь, — предупредил архимандрит Зосима. — Не лезь, но и в стороне шибко не стой. Пусть вон иноземцы на стенах орудуют, казны им за помощь воинскую немало уплачено. Пусть отрабатывают. — Мы с братьей на последнем рубеже, внутри монастыря, встанем. Коли прорвутся слуги антихристовы. Зусим кивнул, соглашаясь с доводами архимандрита. — Владыка Никанор! — со стены между святыми воротами и Успенской башней раздался звонкий крик инека. Никанор задрал голову вверх. — С пристани делегация! От стрельцов идет! — продолжил сообщение Инок. Никанор перекрестился и вырвался. Принесло чертей. Сто раз говорил, не будет разговора, пока от своего не отступятся. Зосим пожал плечами. — Сколько их? — спросил Архимандрит. — Около пяти, — ответил Инок. — А боярина среди них нет? — поинтересовался Никанор. Инок исчез за зубцами стены. Через несколько минут он появился и крикнул. — Нет, боярина, владыка. Обычные стрельцы. Делегация из стрельцов, которых добровольно отобрал Мещеринов для переговоров с мятежным архимандритом, остановилась у святых ворот и осторожно поглядывала наверх, ожидая появления среди зубцов посильного с ответом от Никанора. Стрельцы из делегации с интересом рассматривали монастырские стены, удивляясь их крепости и толщине. Тут и невооруженным глазом было видно — что монастырь с пушками воеводе не взять. Попробуй пробить ядром природный булыжник весом в десятки тонн, вмонтированный в крепостную стену». «И как монахи такие стены построили?» — удивлялись стрельцы, и елозя каблуками сапог по песку у ворот. За от безделья в ожидании делегации со стен наблюдали десятки любопытных глаз. Стрельцы, помню о том, что они, представители царской власти, гордо держали спину, высоко подняв головы, чем вызывали у монахов ехидные улыбки. Прошлая делегация Кондратия и Евлева, точно так же павлинами стояла у тех же самых ворот. Дал Господь, и они убрались во свояси И этих ожидает та же самая участь. Стрельцы замечали ухмылки подглядывающих монахов и грозили тем кулаками, закрытыми толстыми кожаными перчатками. За воротами нарастал шум, монахов как ветром сдуло со стены. Сначала шум походил на простой скрип деревянных колес, гребящих железными обручами по булыжной мостовой, но со временем он стал обрастать различными резкими голосами. Стрельцы у ворот сбросили себя на пускную важность и напряглись. Кто его знает, что ответят монахи? Такие злобные богомольцы вполне могли организовать вылазку, даже несмотря на то, что делегация от воевода явилась с вполне мирными предложениями. Крики у ворот продолжались долгое время, прежде чем железные засовы натужно заскрипели. Стрельцы насчитали три запора на святых воротах. Створки ворот медленно распахнулись, и в проеме показалась голова бородатого инока. Инок обвел взглядом делегацию столпившуюся у ворот и молча кивнул головой, приглашая вовнутрь. Стрельцы непонимающе пожали плечами и поплелись к воротам. У самых створок инок сердито буркнул Сабли и пищали, оставьте снаружи. Стрельцы испуганно переглянулись, идти безоруждами в логово врага. «Кладите, кладите!» — подбодрил их инок. «В обитель святую идете, не в чистилище». «Кому обитель, а кому исущий ад?» — злобно ухмыльнулся один из стрельцов. Не богохульство еретик!» — резко осадил его инок. «Еще неизвестно, кто из нас еретик!» — поддержал товарища другой стрелец. Инок все же решил не накалять конфликт прямо в воротах и просто заткнулся пройдя на монастырское подворье делегация с удивлением бросала взгляды на монастырские стены со стен на стрельцов угрюмо взирали вооруженные крестьяне беглые казаки монахи заметили стрельцы и безбородых иноземцев это кто же у вас такие слуги антихристовые безбородые интересовали стрельцы у сопровождающих их по обеим сторонам монахов Сие вас, не касаемо, извительно ухмылялись монахи. Никонор встретил делегацию в архиерейских палатах. Темные своды, свисающие над головами стрельцов, уже с самого начала вгоняли их в депрессию и поселяли в сердцах смутное предчувствие. Никонор стоял у резного аналоя с водруженным на него святым Писанием. Увидев вошедших стрельцов, Он расправил плечи и быстро захлопнул книгу. Стрельцы настороженно переглянулись между собой, но кланяться Архимандриту не стали. Это нисколько не удивило и даже не озлобило Никонора, привыкшего, что всяк, входящий в его ризницу, бьет поклоны. Нет и нет, не больно и надо. Никанор даже не повел бровью, а прошел к большому деревянному кресту, стоявшему посреди резницы так, чтобы солнечный луч из окна падал прямо на него и тяжело опустился в кресло. Старший делегации стрелец Иван Зыкин пошарил в полах кафтана и извлек свиток. Никанор протянул руку и, хрипя, произнес. — Неси уж, что там у воеводы вашего. Зыкин еще раз перекинулся взглядом с остальными стрельцами и шагнул вперед, протянув руку с письмом. Разворачивать свиток сразу Никанор не стал. Он повернул голову в сторону окна, затем в сторону лика Богородицы. — Много вас пришло, — хрипло спросил он Зыкина, который, передав свиток, далеко отходить не стал, а лишь топтался рядом с креслом архимандрита. — Не прочтешь, — писанная владыка, — осведомился стрелец, видя нежелание Никонора разворачивать письмо. — Да знаю я, что там, — прокашлялся Никонор. Ворота отпереть, книги новые, богослужебные занести, оружие сдать, покориться и покаяться царю. Чего еще более может принести ваш воевода? Зыкин едва заметно кивнул. — Верно говоришь, владыка, — подтвердил он. — Большего воевода не требует. Никанор хрипло рассмеялся. «Отвечать тебе не буду ничего. Все ранее сказал». «Владыка», — остановил Вазыкин, — «мы с пустыми руками без ответа обратно идти не можем». «А вы не пойдете?» — усмехнулся Никонор. Брови архимандрита поднялись. Лицо обрело строгое выражение. «Здесь останетесь на время осады». Заложниками испуганно дернулись стрельцы. Никанор смягчился и неожиданно рассмеялся. «Глупые вы хоть и бороды отрастили! Где ж видано, чтобы православная обитель заложников держала? Посидите пока в подвале. Иду монахи приносить будут. Зол я на вас. А за что сами, сидя в подвале, и подумайте?» Никанор медленно поднялся с кресла, и направился к маленькой двери в противоположной стене Ризницы. Стрельцы молчаливо пожали плечами, тяжело выдохнули и опреченно сели на широкую лавку у окна. Из нее хорошо было видно лагерь их воеводы, расположенный подле пристани, ладьи со свернутыми парусами и стрельцов, копошащихся у палаток. В сполохе утреннего рассвета уже расползлись по Соловецкому острову, и делегации стрельцов ничего не оставалось, как покориться судьбе, выкинувшей с ними такой неожиданный фортель. Один из стрельцов вытянул ноги, обутые в кожаные сапоги, и задумчиво брякнул. — Уж рассвело. поди хватится вы его до нас. — Уже хватились! — раздался ему в ответ звонкий смех. Стрелец подтянул обратно ноги и обернулся к окну. В лагере стрельцов царили суета и волнение. Служилые бегали в меж палаток и собирали ружья, готовили пушки. Сам воевода Мещеринов стоял на ящике и что-то громко кричал, указывая рукой на монастырь. «Хоть бы и слез с ящика то воевода, заволновался Зыкин. «Подстрелят же монахи! Или шведы пулей угостят!» Угрюба добавил его сосед. Зыкин сдвинул брови и всем телом развернулся к окну. Какое-то время он пристально вглядывался в окно, а затем довольно буркнул. — Не достанут! — Монахи! — Не достанут, — перебил его сосед. — Так шведы пальнут. Двери в резницу архимандрита заскрипели и на пороге показалась голова лупоглазого инока. Обведя стрельцов выпученными из глазни с глазами, он нахмурился, затем перекрестился и бойко крикнул «Собирайтесь, чего рассели всякие курицы!» Стрельцы степенно поднялись и грозно зыркнули на Инока, который, по сути-то, своей был совсем мальчишкой, с едва пробивающимися усами и жидкой бороденкой. Но, несмотря на свою молодость, Инок вовсе не испугался грозного взгляда стрельцов, а лишь презрительно фыркнувший шире распахнул дверь резницы. Проходя по длинному каменному коридору в одном из переходов, стрельцы замешкались, заметив, как Никонор передает свиток одному из монахов с длинной тонкой бороденкой и огромными, как у гончей собаки, ушами. Слов Архимандрита, что сопровождали данное письмо, стрельцы не слышали, но им и без того было понятно, что письмо — предназначена лично воеводе Мещеринову, неосмотрительно отправившему делегацию к соловецким мятежникам. Быстро пробежав уставшими глазами по бумаге, Мещеринов со злостью отшвырнул свиток на прибрежный песок. Набежавшая на берег прозрачная волна тут же подхватила послание и унесла его в море. «Старик в мерзости своей и своей воли сошел с ума», Пронеслась в голове воеводы тревожная мысль. Мещеринов плюнул на песок и скривил рот. Подумать было над чем. Посланную им в монастырь делегацию, Никонор просто запер в подвале, без всякой на то их вины. Видано ли это, чтобы так поступали с переговорщиками? В ответ Никонор прислал каракули, где прямо говорил «Иди, воевода от монастыря прочь!» Ни перед тобой, ни перед царем твоим головы не склоним. Дерзко и смело заметил Мещеринов, искоса поглядывая на монастырские стены, где меж серых кирпичных зубцов уже мелькали головы монахов в черных клобуках. Летнее солнце одарило стрелецкий лагерь скупым северным теплом, заставив стрельцов, рассевшихся на толстых кожаных мешках, щурится и громко чихать. Собаки, что стрельцы привезли с материка на остров, заливались звонким лаем. Лагерь стал оживать, готовясь к возможной дневной атаке на обитель. «Степан!» — крикнул воеводу старшину, который чистил ствол мушкета, лежащего у него на коленях. Старшина улыбнулся и махнул воеводе рукой. Обязательный ритуал чистки ствола ему придется отложить на время. Видимо, воевода что-то ладное придумал. Мещеринов не торопился. В таком деле спешка не нужна. Но для него было все же удивительно, как Волохов и Ивлеев до такого не додумались сами. Сидели царские воеводы под монастырем, как куры на насесте, а золотых яиц не снесли». Так бы и до второго пришествия сидели. Решение-то вот оно, на ладони. Монастырь почему держится? И жратва у них есть, и вода. Потому Никонор такой твердый. Ждет архимандрит, пока царь Алексей Михайлович грешный мир покинет. Глядишь, новый-то царь, милостивица да и отстанет от обителей, махнет рукой на их дерзость. Патриарха Никона нет больше на патриаршем престоле. «А мы с другой стороны зайдем». Мещеринов весело крякнул и ударил носком сапога в землю, подбросив кверху мокрое месиво. «Берегитесь, мятежники!» «Обитель мятежную вашу без воды оставлю. Из подвалов-то ваших монастырских жратву не вынешь. Под пудовыми замками упрятали, а без воды оставить можно. Из святого озера, что с восточной стороны стены, воду спущу». «Колодцы в монастыре вмиг опустеют, а для прикрытия работ, чтобы Никонор со своими голаночками и шведами стрельцов моих не достал, волы насыпли, и пушки на них поставим». Лицо Мещеринова светилось радостью от такой хитрой задумки. «Удумал чего, воевода?» К Мещеринову, тяжело ступая по зеленой траве, подошел старшина. Он немного помялся рядом и заглянул воеводе в глаза». «Ребята наши в обители, в подвалах заперты. Что делать, воевода, будем?» Мещеринов покосился на него и развел руками. «Теперь уж что, поделаешь? старшина угрюмо закивал. «Сам не ожидал от Никанора такого», — смутился Мещеринов. «Вздернуть бы его прямо на монастырской стене», — мрачно предложил старшина. Мещеринов еще раз взглянул в сторону монастыря и положил руку старшине на плечо. «Придется, Степан. Не хотел, придется». Старшина согласно закивал. «Не один он, Ирод, такой умыслил». Мещеринов согласился. «Не один, Степан. Много их таких, как он, в обители. Но ничего даст Бог. До всех мятежников доберемся». Воевода сжал кулак и погрозил им в сторону монастыря. В ответ раздался глухой выстрел пищали. «От стервицы вырывал воевода. Следят». Степан замялся. Очевидно, что сказать ему воеводе больше было нечего. Но Мещеринову и не нужны были лишние слова. Для себя он все уже решил. Да и архимандрит своей нынешней проделкой его мысли укрепил. Укрепил так, что не осталось у него другого выбора, как брать мятежный монастырь, не считаясь с потерями. «Вешать и топить мятежных монахов, опущив всех монастырское начальство». «Вешать буду!» — почти шепотом произнес воевода. «Вешать и баста!» Старшина прочитал по его губам эти слова и угрюмо с ним согласился. Ему самому уже надоело торчать под этими неприступными стенами. «Покличься, пан мне майора Келлина!» — добавил Мещеринов. Старшина улыбнулся и, кивнув в ответ, умчался глубь стрелецкого лагеря. Мещеринов посмотрел на южную стену монастыря в сторону башни. Стрельцы осторожно катили по зеленому лугу тяжелую пушку на деревянном лафете. Дружно перебирая по колесам руками, стрельцы подбадривали себя совместным окриком: взяли. Пушка, нехотя перекатывалась, проминая под своим весом зеленую траву. Чуть дальше от предельной башни, к сушильным воротам, что были заложены в башне Белой, Устремился отряд стрельцов и наемных работников, что воевода привез с материка. Вместо пищали и мушкетов стрельцы тащили лопаты, чтобы выкопать канал для отведения воды из Святого озера. Келлин явился перед дочей воеводы незамедлительно. Вытянувшись по стойке смирно, он вперился глазами в Мещеринова, ожидая от воеводы приказа. Мещеринов не спешил с ответом. Его новая задумка, помимо отвода воды из озера, состояла во взятии окопов, что монахи выкопали на северной стороне стены, прикрывая две башни — Корожную и Никольскую. Обе башни были проездными, но подход к ним преграждали эти самые окопы, в которых засели монахи и монастырские холопы. Мещериному нужны были эти окопы, как птицы крыльям. Окажись они в его руках, можно было бы подкатить к воротам пороховой заряд. Северная стена была не слишком приспособлена для стрельбы с нее пушками и пищалями. Зубцы высокие и бойницы для огневого боя узкие. Обзор плохой со стены, а чтобы прикрыть эту северную стену между двумя башнями, заставил Никанор Чернецов, как отплыл воеводов Кем на зимовку, рыть окопы. Подсказали эту задумку архимандриту Никанору наверняка шведы. В том воевода Мещеринов нисколько не сомневался. Никанор что? Монах, чернец, хоть и архимандритом поставили. Ума в воинском деле у него, как у гнездо, дырявое и ненадежное. Одно Никанор имел гордыню без меры. «Эта гордыня его и погубит», — говаривал Мещеринов бражником, с коими пировал на зимовке в Кеме. «Майор Керен окопы те монашески уже видел». И к затеи Мещеринова, как опытный вояка, отнесся весьма скептически. Но приказ есть приказ. «Пятьдесят стрельцов возьмешь», — строго указал Мещеринов. «Сразу на рожон-то не лезь. Пошли десяток стрельцов, пусть монахи с перепугу заряженные ружья отстреляют. Затем уже всем скопом навались. Зарядить парни не успеют, чтобы вторую атаку отбить. Как...» окажетесь в окопах, пускай стрельцы в рукопашный бой идут». Керин согласно кивнул. «Да больше прикладами орудуйте внизу». Керин молча согласился и направился набирать отряды для вылазки. Зосим сидел на большом деревянном чурбаке у стены башни. Деревянный чурбах, что прикатили монахи, оказался как нельзя кстати хотя зачем он нужен именно здесь зосим не разумел может бросили черницы под тяжестью чурбак и вправду оказался широким сидеть на нем было удобно если не брать в расчет что твердый зосим не спеша вынул из кармана леденец которым его наградил ккелори азария за перенос из монастырского подвала в трапезную Большой катки с квашеной капустой. Повертев награду в руках, Зосим же неспешно отправил ее в рот, отчего его правая щека раздулась и стала похожа на щеку самого прожорливого хомяка. Понятно, что скромная, но куда девать подарок Келлори? Была бы возможность, он бы непременно как стемнит. Ушел на Анзер» она бы была рада такому подарку. Зосим замечтался. Из его левого глаза скатилась слеза, которая пропала где-то в густой бороде. Никанор стоял рядом. Ему было интересно, расправится ли этот нелюдимый отрок с леденцом Келлоря или все же вынет изо рта и завернет в носовой платок. Попрекать Зосима тем, что тот балуется сладким... Архимандрит не желал, и без того тягости на сердце хватало. Зосим смотрел на двери трапезной, откуда сам недавно вышел. Ждал он своих закадычных спутников, Иноков Симону и Инакия. Никанор догадывался о том и откладывал свой разговор с Зосимом до их появления. Когда иноки появились из дверей трапезной, Зосим, улыбаясь, тут же приподнялся с пня. «Дождался?» — услышал он позади голоса Архимандрита. Зосим кивнул, узнав этот голос. «Пойдешь со шведами окопы у Никольской башни стеречь?» — осведомился Никанор. «Пойду», — согласился Зосим, и тут же добавил, — «коли идти больше некому». Никанор устало фыркнул. «Да идти-то есть кому, но надежи на них нет». Зосим махнул рукой инокам, подзывая их к себе. «Шведы нам чужие!» — продолжил Никанор. «Всей трудности задачи не понимают. Оно как не и побегут обратно в монастырь за крепкие стены. Тут ты их и повернешь обратно». Зосим вынул леденец и завернул его в трепицу. Слова Архимандрита для него сейчас были более удивительны. При прошлой осаде монастыря воеводы Иевлевым шведы не побежали, дрались наравне с русскими мужиками, да и воинскому мини они покрепче наших были, на что увольни что, навалились, подмяли, скинули. А эти шибко метко стреляли, укладывая стрельцов царского воевода Иевлева в зеленую траву, да и сабли махать шведы гораздо. Нет. — Не побегут шведы, — возразил архимандриту Зосим. Никанор усмехнулся. — Вот ты присмотришь. Или не согласен? — Как не согласен, владыка? — искренне возмутился Зосим. — Коли для дела нужно, значит, буду стоять позади шведов. Инаки и Симона уже подошли к Зосиму. Коротко отвесив архимандриту поклон, они застыли, словно истуканы, опустив глаза на каменные плиты. Никанор улыбнулся. Ему нравилась эта парочка иноков. Всегда кроткие, но деятельные. За что бы они ни брались, все у них в руках спорилось. Не считая некоторым монахам, которых за квасом к Келлорю отправишь, так они по дороге кувшин разобьют, да еще сами поранятся. Когда на остров поинтересовался Архимандрит? Спросил так, ради забавы, зная, что иноки ни дня прожить не могут без своего скита. Которые они соорудили вместе с преподобным Елиазаром. Так вот, владыка начал первым Симона. Хотели сегодня, да решили идти после того, как штурм отобьем. Никанор довольно кивнул. Правильно решили, только штурма сегодня не будет. Иноки удивленно разинули глаза. от Отчего это, владыка? Весь день в лагере у стрельцов барабаны били. Вслед пробормотал инаки. «Готовятся, — стрельцы, — подтвердил Зосим. «Когда же тогда штурм, — владыка, — опешили иноки. «Завтра, — с утра, — ответил архимандрит. «Как за утреннюю отслужим, так и полезут». Зосим кивнул, соглашаясь со словами Никанора. «Пойдете под его начало, — боргнул Никанор, указывая на Зосима. «Будете шведам помогать». «Где пороху поднесете, где раненого в монастырь затащите? Христиане же, хоть и еретики!» Никонор перекрестился. Симона и Инакии переглянулись и кивнули друг другу головами. «Значит, согласны», — добавил архимандрит. Он протянул руку вперед и закатил глаза к небу, взывая помощник помощи к царице небесной. О том, что штурма сегодня не будет, Зосим догадывался, глядя на то, как стрельцы разбиваются на новые отряды, как, наделав деревянных щитов и прикрываясь ими, обходят монастырь со всех сторон, высматривая, в каких местах удобнее приставить лестницы к крепостной стене. При попытке приблизиться к воротам любой из проездных башен, коих в Соловецком монастыре было ровно девять, стрельцов встречал ураган свинцовых пуль с пищалей и шведских мушкетов. Глядя на упорство монахов и холопов, засевших на крепостных стенах монастыря, воевода Мещеринов скрежетал от злости. Но злость уходила после очередной чарки вина. Сидеть на острове до второго пришествия Мещеринов не собирался. В Москве дел много. Крестная разродилась парнем, а он под этими стенами ненавистными торчит. Завтра же на приступ окопов у Никольской башни пойдет, а там и до воды доберется. Копать канал от Цветого озера он уже Стрельцов отправил. Завоет Никанор, как колодцы монастырские опустеют. День медленно угасал, и на западе за лесом окрасил облака в кровавый цвет. «Все к тому», — кивнул себе воевода. «Вон и небеса знак дали, знать тому и быть». К Мещеринову осторожно подошел майор Келин с докладом о готовности к штурму. Воевода уведомил его о начале штурма после утренней службы и отправил в палатку отдыхать. Белое море било прибоем о деревянные мостки причала, отзывалось протяжными криками чаек. — Принести чаю, твою благородие! Позади Мещеринова возникла фигура старшины. «Лучше вина тащи!» — кивнул воевода. Старшина исчез в одной из палаток и через секунды вынырнул из нее с двумя флягами в руках и бокалами. Мещеринов и старшина Степан сели прямо на деревянный настил пристани, повернувшись усталыми лицами к монастырю. «Не пойму я», — тихо произнес воевода. Степан сосредоточенно посмотрел на него. «Что держит этих монахов?» «За что цепляются? За веру? Так вера Христова не изменилась. За каноны церковные?» Старшина покачал головой. «Это для нас обряды изменились, а для монахов целый мир с ног на голову перевернулся». «То-то же», — добавил Мещеринов, — «были монахами, а стали мятежниками» что против воли царской пошли, а царь — помазанник Божий, так-то. Степан согласно кивнул. «Испокон века так было». «Вот», — добавил воевода, — «стало быть, они не за обряды свои стоят, а против воли Божьей пошли, аки нечистый». «Ну, это ты уж загнул, Иван, про нечистого-то», — усмехнулся старшина. В заблуждение монахи впали, Аки отдам, приняв яблоко из рук Евы. — Знаю я это заблуждение, — хекнул Мещеринов. — имей ему Архимандрит Никонор, и иже с ним. Старшина опрокинул стакан вина и, выдохнув, выпалил. — Возьмем обитель, всех узнаем. — И вздернем, — злобно добавил Мещеринов. «Может, в Москву их свести на царев суд?» — поинтересовался Степан. «Государь молвил на мое усмотрение. Вот я и усмотрел так». Старшина согласился. Едва на монастырских куполах отгремел утренний звон колоколов, майор Келлин крикнул стрельцов на штурм сухого рва у северной стены монастыря. По поднявшимся в атаку рядам стрельцов тут же огрызнулись раскатистыми выстрелами пищали и мушкеты. Несколько стрельцов, не успев сделать десятка шагов, уткнулись телами в холодную землю. келен дал знак залечь. — А хорошо стреляют монахи! — хрипло рявкнул он лежащему с ним по соседству стрельцу, пытаясь ободрить его дух. — Ох и хорошо! — отозвался стрелец но в его глазах уже не было той искры, что была вначале. Сделав первый зал по отряду Келлина, монахи и шведы передали ружье ожидавшим позади инакам. В ответ им немежко передали уже заряженные пищали. Инакий, сидя в окопе на корточках, засунул в левое ухо указательный палец и усиленно шурудил им. Симона, не обращая на него никакого внимания, черпал маленькими деревянными стаканчиками порох из развязанного мешка. Одного такого деревянного наперска хватало ровно на один заряд мушкета или пищали. Сверху из бойниц Корожной и Никольской башен выглядывали лица монахов, довольные результатом только что отбитой ими атаки. Воевода Мещеринов следил за ходом огневого боя из развалин Бревенчатой деревянной часовни напротив корожной башни. После второй безрезультатной атаки воевода послал гонца с командой прекратить штурм. На зеленом лугу стали лежать около десятка стрельцов. Их красные кафтаны на зеленой траве хорошо были видны со стен монастыря. — Тащите к ним щиты, — приказал воевода. Еще с прошлой зимы Мещеринов приготовил деревянные щиты, обитые листовым железом. Казны пришлось поистратить немало, но больше вариантов, как уберечь стрельцов от выстрелов, с крепостных стен у него не было. Особо надеяться, что огневой бой не сможет пробить щиты, было нельзя. Некоторые щиты все же пробивало, но в большинстве случаев пуля, пробив железо, застревала в деревянных досках. Сейчас и это было хоть какой-то защитой. В свободную минуту Янаки и Симона, подогнув колени под себя, истово молились. Сжимая в руках деревянные крестики, они то и дело подносили их к губам и что-то тихо шептали, чем вызывали улыбку у шведов и Зосима. В принципе, и шведы, и сам Зосим были рады, что эти два неутомимых инока присутствовали рядом. Благодаря их неистовым молитвам, защитникам казалось, что вот сейчас они точно находятся под покровом Царицы Небесной, которая никаким образом не допустит их бесславной гибели. Хотя архимандрит Никанор, собрав всех на монастырском дворе, уведомил, что умереть, защищая святую обитель, есть высший подвиг для христианина, неважно, какой крест он носит, на нательной веревке». Очередной залп защитников рва оставила лишь глубокие вмятины на щитах, которыми прикрылись атакующие. Второй залп ничего не дал защитникам. Ни один щит не упал. Это чуть не ввергло в отчаяние шведов, не понимающих, какой смысл теперь защищать этот ров, если ни одна пуля не пробивает щиты. Инаки и Симона отложили мешки с порохом и вопросительно уставились на Зосима. Зосим, понимая, что стрельцы приближаются, скоро спрыгнут в ров, и все будет кончено, вытащил из ножен саблю и крикнул «Будем биться в рукопашную, господа иноземцы!» Шведы, услышав его призыв, заерзали. Отложив бесполезные мушкеты, они потянулись к саблям. Из-за щитов выглядывали ухмыляющиеся бородатые рожи стрельцов, уверенных, что вот сейчас-то... Этот монашеский оплот в виде неглубокого рва непременно падет. Воевода Мещеринов был очень доволен. Его задумка все-таки привела к успеху. Не падет на его чело бремя царской немилости. Еще немного, и стрельцы Керина спрыгнут в ров и вступят в рукопашную. А уж в рукопашной схватке бородатым русским мужикам нет равных. Куда там тщедушным иноземцам-шведам? Многие из стрельцов воеводы Бещеринова были искусны в кулачных боях, кои в столице давно практиковались посадскими между слободами. — Уходить в монастырь надо! Не сдержать! — выкрикнул один из шведов, глядя на то, как решительно стрельцы приближались к корву. Зосим осмотрелся. Стрельцов, укрывавшихся щитами, было и прям много. — Не меньше сотни их, — предположил Сибона. «Шведы правы!» — заскурил наки «С Никольской башни проныла труба, давай команду на отступление за стены». Зосим оглянулся. «Раз уж зовут обратно, надо идти, им сверху виднее». «Может, это сам ангел протрубил?» — воскликнул Симона. «Не оставил нас Господь в трудный час». В голосе Инака было столько радости и надежды, что шведам, суетящимся рядом и вслушивающимся в каждое слово русских, на мгновение показалось, словно сам святой апостол Петр распахнул перед этим монахом двери рая. Видя благостное устремление Симона, Зусим улыбнулся и пробурчал. — Не ангел-то трубил. Вижу, владыка что-то сверху усмотрел. Киноком прорвался толстый швед. — Ангел не ангел? — Прохрипел он. «Трупа звать? Отходить в монастырь?» Зосим рассмеялся. «Все бы тебе драпать!» Сивона ухватил Зосима за руку. «И вправду нужно идти!» Зосим выпрямился во весь рост и осмотрел лук. Рядом с его головой тут же просвистела пуля и сбила со стены звездку «Уходим!» — крикнул великан шведом, еще отстреливающимся в дальнем окопе. Стрельцы, услышав его команду, усилили темп атаки. Щиты были тяжелые, тащить их на себе, да еще и держать темп атаки было сложно. Но едва шведские шапки замелькали в окопе, Керен зычно выкрикнул «Бросай щиты, ребята, в атаку!» Стрельцы, повинуясь команде, дружно побросали щиты на траву и с криком «Ура!» побежали к окопам. Ворота в Никольской башне заскрипели запорами и коваными петлями. Монахи высыпали на северную стену с криками «Быстрей!» Симона и Инаки, подхватив руками низ рясы, что из силы бежали к воротам. Вслед за ними, держа в руках мушкеты у шведы. Неожиданно почти у самых ворот Симона остановился. — Порох в окопе забыли! — тихо пробормотал Инак. Инаки рванул Симону за рукав. — Бежим! Хватит пороху в подвале у владыки! Зусим с двумя самыми храбрыми шведами рубился со стрельцами на саблях, прикрывая выход из окопа. Стрельцы, достигнув оставленного окопа, спрыгивали вниз и бежали по нему к Никольской башне. Келин, поняв, что защитники уже покинули окоп, принялся анеистово орать стрельцам, чтобы те бежали напрямую к Никольской башне, а не прыгали, как дурни, в пустой окоп. «Нет, там никого!» — орал Керен. «К воротам бегите!» Зосим и два шведа уже положили на землю пятерых стрельцов, но перед их глазами стремительно вырастали все новые ряды. Зосим оглянулся. Из едва открытых ворот ему махали рукой Симона и Инаки. «Бросайте ваши мушкеты и сабли!» — крикнул Зосим шведом, «Бежим к воротам! Кто отстанет, попадет в лапы воеводе!» «А он сам черт с дыбой в руках!» Шведы переглянулись и молча кивнули великану головами. Зосим бросил саблю и рванул к воротам. Вслед за ним устремились два шведа. Со стены стали стрелять одиночные мушкеты, пытаясь отсечь бегущих от стрельцов. Забежав ворота, Зосим тяжело выдохнул и сел, присловившись спиной к стене. «Рядом с ним сели и два шведа». Зосим улыбнулся. «Сберегла вас, Богородица!» Шведы довольно закивали. В обитые железом ворота Никольской башни застучали удары прикладами пищалей. Сверху огрызнулись мушкеты шведов. Стуки стихли. Архимандрит Никонор сердито смотрел на шведов, плетущихся от Никольской башни по монастырскому двору. «Нечестивцы!» — шепотом ругал он наземцев. Такую позицию профукали. Теперь воевода даст команду стрельцам подтащить к воротам башни пороховой заряд и взорвать его. Келарь Азаре, стоявший рядом, перебирая четки, шептал едва слышно молитвы. Внезапно он остановился и убрал четки в карман. — Владыка, — смиренно произнес он, — Господь сподобил меня мыслью. Никанор резко повернулся к нему. — Ну, и какой? Келларь указал пальцем на купол Никольской башни. — Разобрать нужно и сколотить подставки для стрелков. Никанор задумался. Ему такая идея приходила давно, еще во время первой осады. Все шатры над башнями с проездными воротами разобрать или проделать окна для стрелков, усадить туда двоих стрелков с пищалями, один пусть палит, а другой ему заряженную пищаль подает. «Можно и камней наверх натаскать, как в старые добрые времена, или ведра с горячим маслом. Масло-то, конечно, самим пригодится, а идея добрая». «Верно говоришь о заре», — довольно произнес Архимандрит. «Сам о том думал, да не сподобил тогда Бог. А сейчас, видно, время пришло». Келлер заулыбался довольно тем, что сумел угодить вечно сердитому Архимандриту. Ступай, распорядись там, велел Никанор. Азарья, подобрав рясу, засеменил в сторону Никольской башни. Никаноры сейчас одолевали тяжелые думы. Часть монахов совершенно не хотела присоединяться к устроенному им мятежу. Тайна читала молитвы за здравие царя. Из келей своих выбираться не хотела. Упрекала Келаря Азаре, что он вор и отступник уговорить священников, вошедших с ним в раскол. Архимандриту Никонору никак не удавалось. Ну и бог с ними, сами одумаются, — уговаривал сам себя архимандрит. При обители есть поважнее дела, чем увещевать строптивых монахов. На шатре Никольской башни уже раздавались стуки топоров и виск пил. Келорезария совсем всем усердием принялся исполнять поручения архимандрита, в шатре вырезали бойницы для огневого боя. Верхнюю кирпичную кладку разбирали, чтобы затащить наверх хотя бы одно орудие. К вечеру Азария постучался в келью Никанора, чтобы доложить, что северная стена монастыря снабжена одной пушкой и местами для стрелков. Никанор был доволен усердием Келлари. Кровавая луна набирала свою силу с каждым часом и свинцовые облака, величественно проплывающие над куполами храмов Соловецкого монастыря, уже не могли скрыть ее могущество. Стрельцы в лагере, расположившись кто на деревянных скамьях, а кто и просто, сидя на траве, жарили на жарко пылающих во тьме кострах мясо и хлеб. Пустые глиняные кувшины из-под вина валялись тут же, неподалеку на траве, Уже никто не обращал внимания на порядок в лагере. Уныние духа, поразившее стрельцов после очередного неудачного штурма мятежного монастыря, все отчетливее накладывало печать неудачи на всю экспедицию царского воеводы Ивана Мещеринова. Чернецы, шведы и монастырские холопы вновь слишком удачно отстрелялись, с массивных крепостных стен обителей по атакующим рядам царских стрельцов. Пороховой заряд у монахов, как думал Мещеринов, не заканчивался. По интенсивности ответных выстрелов со стен иной раз казалось, что подвалы монастыря доверху забиты порохом и свинцом, да в таком количестве, что хоть все царское войско вооружай, от чернецов не убудет». Монахи сумели разобрать шатры Никольской и кожевенный башен, что теперь позволяло им держать под прицелом своих пищалей всю северную сторону монастыря. С пушками, конечно, дело выходило не так хорошо. Никоноровских галаночек в монастыре было немного, чтобы прикрыть все стены монастыря. Да это и не требовалось. Воевода Мещеринов хорошо помнил наказ царя перед тем, как убыть на Соловецкие острова. Сейчас, сидя в своей палатке, он тягостно и мучительно размышлял о путях Господних и о том, как ему эти самые пути обойти, и желательно с самой короткой дорожкой. Но кратких дорожек в этой экспедиции не оказалось. Все дорожки ему приходится протаптывать самому, со своими стрельцами. Была Соловецкая обитель русским форпостом на севере, а стала прибежищем мятежа и непокорства монашеского. Черт дернул бывшего патриарха Никона церковной реформы учинять. Никон нареформировал, а теперь вот он, Иван Мещеринов, воевода царский, за ним эти щи доваривай». «Хочешь каши, твое благородие?» — предложил внезапно возникший из темноты полковой повар Финка. В руках он сжимал котел, из-под крышки которого шел ароматный пар. «Только разварилась кашта!» — принялся нахваливать свое варево повар. «Я ее травами заморскими приправил, мяском сдобрил. В раю за такой кашей ангелы в очередь встанут». Мещеринов бросил взгляд на повара. Тот ты вправду, видимо, очень старался угодить воеводе с кашей. Взгляд его был умоляющий, но в то же время довольный. Знать и вправду каша у него удалась. Мещеринов кивнул головой и указал на деревянный столик подле себя. — Сюда ставь, довольно буркнул воевода, — хлеба-то хоть принес. Минуту твоей благородие, взвизгнул повар и исчез в темноте. Через минуту он явился, держа в руках обернутый полотенцем каравай, деревянную ложку и кувшин. Гордо водрузив это все на стол перед воеводой, он тихо исчез за спиной. Мещеринов открыл крышку чугунка. Тягучий аромат пряностей потянулся по палатке. твоя каша, финка!» — орявкнул воевода. Тягости похода на мгновение ставили его предоставив возможность предаться наслаждению для живота. Отложив ложку, Мещеринов ухватился рукой за кувшин. Из-за спины выскочил повар, держа в руках пустой бокал для вина. — Это что же ты, голубчик, все время, пока я ел, в палатке был? — повар услужливо закивал головой. — Ежели его благородие еще что-нибудь понадобится, так я тут. Мещеринов с ухмылкой хмыкнул. «Рассудительный ты, Фимка!» На лицо повара Фимки полезла благостная улыбка от похвалы столь знатного человека. «Рад стараться, твое благородие!» — пробубнил Фимка и поспешил тут же принять покорный и услужливый вид. «А ежели ты такой рассудительный, Фимка!» — рявкнул воевода то нет ли у тебя в башке приметы, как нам в монастыре этот чертов одолеть?» На лицо Фимки легла печать уныния и беспомощности. «Вот и я не знаю», — молвил, глядя на повара Мещеринов. «А взять нам его, Фимка, надо обязательно», — продолжил воевода. «Иначе меня с домочадцами в Сибирь, а тебя на дыбу». Слово «дыба» Мещеринов произнес особенно четко и разборчиво, чтобы дошло до самых печенок. На глазах повара Фимки выступили слезы. Он тут же бросился на колени и слезы запричитал. — Да как же это твое благородие? За какие вины такие великие? Мещеринов встал из-за стола. — Каша твоя и правда мировая. Давно такой каши не ел. Фимка приподнял голову. А про дыбы я тебе сказал затем, чтобы, когда жрать стрельцам готовишь, посматривал в сторону обители. Может, чего и насмотришь. Фимка вскочил на ноги, на его лице были размазаны слезы в перемешку с сажей от котла. — Ты, сопли-то, подотри, — усвихнулся воевода. — Авось пронесет всех. Фимка радостно скривил губы. «Воевода!» — из лагеря донесся протяжный зов. К палатке Мещеринова спешил старшина Степан. Воевода довольно потянулся, расправляя руки. «Чего у тебя?» — буркнул он. Степан остановился отдышаться. «Чего запыхался так?» — спросил воевода. «Там это!» — старшина ткнул рукой в сторону монастыря. «Ну уже, рожай скорее!» — Мещеринов оскалился. «Монахи из монастыря то ли...» — Сбегли, то ли вы проводили их, — запинаясь в словах, — выговорил старшина. — Это как такое может быть? — удивился воевода. — от черт его знает как, твое благородие! — старшина пожал плечами. — Дозор наш, тихо, крадущийся сжал. Вдоль стен вдруг видит, у святых ворот тени стоят. Стоят, не шевелятся, словно призраки. — Ну, дальше, — поторопил старшину воевода. — А чего дальше? — отдышавшись, ухмынулся Степан. Дальше наши их под белый рученьки и в лагерь. Мещеринов оторопел. — Здесь они? — старшина кивнул. — А ну, веди всех ко мне! Воевода приосанился, поправил ремень, на котором висели широкие ножны с кинжалом, и подмигнул Стряпчему. — Вот и на нашей улице праздник, Фимка! Стряпчий засуетился и заерзал на месте. — Велишь подать вина, твое благородие? Мещеринов махнул рукой. «Тащи, изверг! По такому случаю можно!» Чернецов было двое. Третий был Белец. Двое были облачены в черные рясы, как и положено монахам. Билет же был одет в мирскую одежду. У Чернецов на груди висели на веревке деревянные кресты. Билет же, кроме пояса, что подвязывал широкую льняную рубаху, больше ничего отличительного не имел. «Сказывайте, кто такие!» Не грубо, но строго спросил Мещеринов. Монахи осторожно переглянулись. «Я иеромонах Митрофан», — начал самый худой и высокий, «а он иеромонах Амвросий», — Митрофан указал на своего товарища ростом чуть ниже и плотнее телосложением. «Ну а ты кто будешь?» — воеводоткнул пальцем в парня в широкой рубахе. Парень отвесил низкий поклон и, озираясь, произнес... И утка Иванов Ивановья, живу при монастыре, принимаю послушание». «Выпер вот архимандрит Никанор вместе с братьей». Боевода довольно усмехнулся. «Чего выпер-то архимандрит? Али монастырской ты много ешь». Обвиненный в чревогодий парень запираться не стал, а выдал все, как на исповеди. Не согласны мы». Мещеринов подошел ближе. Парень говорил хоть и громко, но как-то не уверенно, потому воевода решил, что слышался он, а Белец этот вовсе другие слова сказал. «Так с чем не согласны?» — повторил за Бельцом Мещеринов. Парень оглянулся на Чернецов. «С Никонором не согласны», — также робко ответил Белец. «А ну, Степан!» — распорядился воевода — «Веди, монахов, в мою палатку на допрос!» Монахи испуганно дернулись. «Не бойтесь, святые отцы!» — успокаивающе произнес старшина. «Не на дыбу же веду, на разговор!» Монахи заулыбались. Когда они выходили из ворот обители, мятежный разум монахов рисовал им картины зловещих пыток, что учинить царский воевода Мещеринов. Но, как ни странно, воевода в разговоре был добр и не пытался стращать монахов какими-либо казнями. «Вот что, любезные отцы!» — спокойно и рассудительно произнес Иван. «Надобно знать мне!» Тут Мещеринов сделал продолжительную паузу, во время которой искоса глянул на монахов. «На сердце у Митрофана и Амвросия похолодело». Похолодело так, словно раздели их до нога и отпустили в таком непотребном виде в студенное Белое море. «И мне знать надобно», — повторил воевода, — «и государю нашему Алексею Михайловичу тем пача. Монахи закивали головами, дескать, «все расскажем, как велишь воевода». «Знать мне надобно, кто в монастыре Соловецком бунт учинил». «Кто от церкви нашей православно решил отложиться?» — сухо произнес воевода. Монахи вновь закивали головами. «Так это, твое благородие, священник Геронтий?» «Новоисправленные книги не принял, а к нему архимандрит Никонор пристал вместе с Келлорем Азарией. Они братью к неповиновению подбивали, велели ворота монастыря царским слугам не отпирать». Пушки пищали готовить. Митрофан выдохнул. «А ты что скажешь?» Мещеринов перевел взгляд на монаха Амброси. Амбросий побледнел, но выдавил из себя. Пущи всех старался Слушка. Фадюшка Бородин. Он вместе с Никанором на стрельбу подбивал. Разбойников, разинских, что убегли, привечал в обители. А еще...» Архимандрит Никанор снова вступил в разговор Митрофан. «Архимандрит-то наш! Святых тайн уже лет пять как не причащался! Со шведами-еретиками дружбу водил!» «Ну, говори ты!» Мещеринов покосился до послушника и утку Иванова. «Еще до вашего приезда, боярин!» Запинаясь, произнес и утка. «В обители холопы шептались, дескать, «бить надо стрельцов государевых!» «Самим монастырем и островом Соловецким править!» «Надо же!» — Мещеринов поморщился. «Далеко измена в обители зашла!» «Как зашла, так и выйдет!» — сурово произнес старшина, слушая рассказы монахов. «Брать монастырь надо, и все тут!» Мещеринов лениво махнул рукой. «Да знаю я! Теперь уж не отступимся!» «Еще что скажете, черницы?» — поинтересовался воевода. Монахи потупили взор. «Позволь мне, воевода», — вмешался Иудка. «В прошлом году собор у них был». «Далее сказывай», — Мещеринов заинтересованно подбегнул послушнику. Иудка вытер сопли рукавом рубахи и выпалил. «Келларь, Зарья погавкался сотниками и Сачку и Самко». «Чего погавкались?» — хрипло спросил Мещеринов. Не велел Азария монахам за государя молитвы произносить, а сотники ему угрожали, что, дескать, бросит они ружье на стену. А Никанор велел сотников тех в подвале запереть, пока не образубится. Иудка замолчал, но после пояснил. «Кажись, все боярин. Остальное сам знаешь». Воевода хлопнул себя ладонями по коленям и встал. «Знаю», — сурово изрек он, — «лучше бы не знал». «Да Господь и Государь сподобили мятеж этот укоротить!» Старшина покачал головой, и монахи продолжали сидеть неподвижно и смотреть в пол. «Отведи им, Степан, отдельную палатку», — добавил воевода. «Да спроси, с нами останутся или в другой монастырь пойдут?» Митрофан и Амвросий подели глаза на воеводу. «Дозволь, боярин, после монастыря побыть», — попросили они. — Черт с вами, оставайтесь, — безразлично ответил Мещеринов. — Старшина вас в лагере устроит. К монастырю не ходите более, иначе вздерну и не посмотрю, что чернецы. Монахи испуганно перекрестились и замотали головами. — Бог с тобой, воевода, более не пойдем. — Ступайте со старшиной, — повторил воевода, — а ты, послушник, останься. Монахи согласно кивнули и тихо исчезли снаружи. И утка не находил себе места. Что воевода удумал? Все же пересказал ему, что было в обители, что сам знал, что от других слышал. Воевода налил бокал вина. «Предложил бы тебе. Да знаю, что послушание держишь», — ехидно ухмыльнулся Мещеринов. «Оставил я тебя вот с какой надобностью». Воевода опрокинул бокал, крякнул от удовольствия и закинул в рот кусок жареной сенги. Что лежало на тарелке. И утка пустил слюни, но тут же утерся, стыдясь, присутствия знатной персоны. В лагере стрельцы покормят, добродушно заметил воевода. Дело у меня к тебе, осторожно пытаясь не спугнуть пальца, пояснил Мещеринов. Нет ли где потайного хода в монастырь? И утка напрягся. Может, ластайный, где в стене видел? Продолжил допытываться воевода, и утка ухватился руками за голову и почесал затылок. Затем он почесал нос и задумался, пытаясь вспомнить время своего послушания при монастыре. Из разговоров братья он ничего о ходе и лазе не слышал. Слыхал края муха, что мальчонка местный поморский с острова без спросу архимандрита за стену ходил. А в каком месте не слыхал. Да и послужник он и утка всего-то. От братья отдельно был. Они его в свои тайны не посвящали. Стороной ходил и в трапезную, и на службы. Не слыхал воевода, до выдохнул и утка. Про то Архимандрит и Келлари, его Азария, знают, если есть он ход этот. Мещеринов погрустнел. Миной рыба не лезли в рот». Воевода отпихнул от себя полный стакан и тарелку с рыбой. Стакан, не удержавшись, на столе упал, и струйка вина, словно кровь, побежала к краю стола. — Говорили еще, — вздохнула и утка, — будто мальчонка-макарка без спросу, за стену ходил, видимо, через этот лаз. Бещеринов приосанился. — А где макарка тот? — В монастыре не видел, как стрельцы пришли, — ответила и утка. Может, в Кем он ушел с отцом?» Мещеринов довольно облизнулся. «Ступай, отрок, покормят тебя. Поди, Никанор, на сухарях держал». Боевода вновь налил себе вина и погрузился в размышления. «Вот он и ключ. Сподобит Господь. Найдут этого макарку стрельцы в Кеми. Нужно ладью с десятком стрельцов на материк отправить» и сыск учинить. «Эх, мать!» Воеводов дарил широкой ладонью по деревянному столу. Серебряная тарелка с рыбой подпрыгнула и звякнула. «С утра распоряжусь кораблем, а монахи пусть в лагере до зимы остаются». Мещеринов за допросом и вином не заметил, как с неба стали пропадать последние звезды. Исхудавший месяц словно чего-то напугавшись, спрятался за куполами соборов, и поверху палатки забарабанили редкие капли дождя. Утро 26 июля выдалось дождливое. Еще с самого рассвета заморосил холодный северный дождь. Угрюмое солнце скрылось за пеленой тугих серых облаков. С моря дул промозглый морянник, заставлявший все живое в округе искать себе убежище. Мещеринов иногда вовсе не мог взять в толк. На кой ляд монахи-отшельники приперлись на этот дикий пустынный остров посреди Белого моря. Мало того, еще и монастырь устроили. Тут даже сама природа была враждебна людям, показывая им свой свирепый норов. Заставляла идти наперекор... Мало ли, в московском царстве мест для монашеского уединения. Так нет же, монахи выбрали самую глушь. «Шторм будет», — указал на волнующееся море стрелецкий старшина. Воевода обернулся. «Может, обойдется. Из Москвы гостей ждем». Старшина неожиданно удивился. «Чего им в столице не сиделась? «Послание от царя везут», — недовольно сопя буркнул воевода. Старшина тяжело выдохнул. «Вот те раз». Мещеринов почесал густую бороду. «Недоволен, видать, царь-батюшка», — мрачно заметил он. «Затянули мы это дело, старшина». Степан взмахнул руками и скривил лицо. «Как же затянули! Попробуй тут возьми сидельцев этих!» Из палаток стрельцов за ними наблюдали десятки пар глаз, ожидающих приказа. Вылезать наружу в такую мерзкую погоду не желал никто из стрельцов. Да и сам боевода не хотел в непогоду вести боевые действия. Завтра будет день, успеем еще. — А царь всегда недоволен будет, — хрипло рявкнул он старшине. На горизонте показался белый парус, который северо-западный ветер, моряник неудержимо гнал к Соловецкому острову, выбивая из-под киля пенные буруны. — Скоро будут, — уныло пояснил Степан. — Ветер им в помощь. Мещеринов повернулся к старшине, тот, ожидая указаний, вытянулся по стойке смирно, невзирая на капли дождя что уже промочил его шляпу и теперь скатывался по щекам. «Веди пленных чернецов в мою палатку», — распорядился воевода. «Покажем московскому гостю наш улов». Старшина сморщился, глядя воеводе в глаза. «Не шибко большой улов-то». Мещеринов вытер капли воды с олба и изрек. «Какой есть? Далее поглядим». Со стен монастыря тоже заметили приближающиеся парусы и дали небольшой залп, чем повергли воеводу Мещериного в злобное состояние. Полятани! Огневого запаса не жалеют. Никанор, укрывшись от моросящего дождя, покрывал им, смотрел, как ладья все ближе и ближе подходит к пристани. Зосим стоял позади Архимандрита, пытаясь рассмотреть еще молодыми глазами, что происходит на палубе. Припасы ли вы его не везут, или же стрельцов для подмоги? Какой парус на ладье? Поморский или царский орленый? Все знать надобно. Но парус был обыкновенный, из белой парусины, без герба. И палуба ладьи казалась пуста. Не было на ней бочек, связанных между собой тюков с провизией. Даже на корме у руля стоял обыкновенный мужик в поморской одежде. На носу ладьи, правда, стояли несколько стрельцов, но они не тянули на присланное воеводе подкрепление. «Кажись, пустая ладья-то, — сообщил Зосим Архимандриту. Никанор криво усмехнулся и повернулся к отроку. «Пустая твоя голова, хоть и большая!» Зосиму не впервой такое было слышать от Никанора, потому он не обиделся, а решил уточнить, что сам Архимандрит в этой ладье усмотрел. Никанор приосанился и важно пояснил. — Ток воеводе московский посланец от царя прибыл, а то, что не видно его, так от непогоды он укрылся. Зосим, понимающе покачал головой. — Смотри, — продолжил Никанор, — сейчас со всем почетом побегут на пристань встречать. Зосим ухмыльнулся. — Не такой воевода нынешний, чтобы бегать, не мальчик. Архимандрит одобрительно согласился. «Не такой Иван Мещеринов. Самый лютый из тех, что под нашими стенами ошивались». В стрелецком лагере зашевелились. Стрельцы, несмотря на моросящие, как и из худой катки, дождь, стали медленно вылезать из палаток и строиться в ряды. Встряпчий Фимка также забегал в своей маленькой полковой кухне, укрытый навесом, разжигая заново очаг, для харчевания высокого московского гостя. Ладья уже близко подходила к острову, и Мещеринов, сопровождаемый старшиной Степаном и майором Келланом, вышел встречать гостя на монастырскую пристань. Глухо ударившись деревянным бортом, ладья развернулась кормой к пристани. С борта раздались ругательства, перемежаемые матом. Из-под спущенного паруса выскочил помор в белой рубахе и упал на колени прямо на палубе, жалобно запричитав. Прости, ваше благородие, не вовремя парус спустили. Из палатки, установленной прямо на палубе, вылез толстый мужик в красном кафтане с накинутой поверх воротника песцовой шкурой. Злобно осмотревшись, он ударил позухом по деревянным доскам палубы. Команда ладьи, суетившаяся у бортов, Побросала из рук весла и также повалилась на колени, запречитав что-то еле различимое. «Едва не угробили черти!» — взвыл боярин. «Прости, барин!» — взвыли мореходы. «За морем!» — глядели. Боярин осторожно прошел по качающейся палубе к борту. «Ежели вы меня обратно так повезете!» — злобно прошепел он. «Всех в кандалы отправлю!» Мореходы закивали головами, утыкаясь в палубу. «Подавайте сходни скорее!» — громко распорядился он. «И корабль бортом к пристани разверните!» Одни мореходы тут же кинулись к брошенным веслам, другие — вслед за сброшенным с носа ладей канатом. «Ловко они пришвартовались!» — ехидно усмехнулся воевода. Келин, находившийся в небольшом шоке от только что увиденного им... Смог лишь тихо прошептать. «Разбойники, кто же так корабль швартует?» «Выччет из заработка», — добавил старшина. Лазью тем временем вернули бортом к пристани и подали сходни. Удивлением Мещеринова не было предела. Царь мог послать передать свою волю любого боярина или дворянина, Такое их на Москве харчевалось, что собак бездомных в слободах. Однако прибыл сам Федор Тищев, ближний боярин Алексея Михайловича. Стало быть, дело важное, коли такие гости к ним пожаловали. Воевода склонил голову в приветствии, и вслед за ним поклонились и Келлин со старшиной Степаном. Стрельцы уже строем стояли вдоль палаток. Едва вступив на деревянные доски пристани, Федор Артищев застыл, осматривая издалека стены Соловецкого монастыря. Слыхал о крепости сей обители, мрачно изрек он. Теперь увидел сам. воевод шагнул навстречу царскому боярину. Крепка, обитель, цокнул он языком. Крепка. Мещеринов протянул боярина руку, Ртищев фыркнул. — Не надо, Иван. Сам в силе еще. — Идем в палатку, мою дорогой гость. Отдохнешь с дороги, — предложил воевода. — Фимка, повар наш, полковой, уже и трапезу сварганил. Ртищев дернул себя за нос, притом не сводя взгляда со стен обители. Равной Соловецкому монастырю по крепости и высоте стен была лишь одна обитель в московском царстве — Троице Сергиева Лавра. Однако в Лавре при Никоновских реформах бунта не случилось. Верна государству и царю Лавра осталось. В том святости и увидел государь. «Ну, как идут дела?» — осведомил Сортищев, обращаясь к Мещеринову. — Вижу, что неважно. Воевода, желая оправдаться перед высоким гостем, довольно буркнул. Не все черницы власть мятежного архимандрита Никанора поддержали. Вот как... Артищев искренне удивился. Он даже остановился, несколько озадаченный таким известием. — Несколько монахов покинули монастырь и к нам вышли, — продолжил удивлять Артищева воевода — — Ну и, значит, все выложили как на духу. Даже силу применять не пришлось. Артищев улыбнулся. — Это хорошо, Иван. Много еще таких несогласных с Никонором в монастыре? Мещеринов пожал плечами. — Не знаю, Федор, и Богу. — Но, думаю, я сторонники из Чернецов у нас там есть. Артищев и Мещеринов оказались у палатки воеводы. — Я тебе послание от царя привез Иван, — резко отрезал Артищев. Гневается государь осторожно, — поинтересовался воеводом. — Пока нет, — обнадежил Мещеринова царский посланец. — Государь понимает, сколь сложна твоя задача, но отступать не велел. Мещеринов ошохнул от таких слов. Сидеть ему на Соловецком острове, пока обитель штурмом не возьмет. — На вот! — Артищев протянул воеводе свиток с царской печатью на сургуче. — Потом прочтешь, а там и что далее делать, подумаешь. В таких делах я тебе не советчик. Ты же у нас воевода! — Артищев весело рассмеялся. Мещеринову ничего не оставалось делать, как согласиться с царским посланцем. Отогнув полог воевода пригласил гостя вовнутрь палатки. Усадив гостя в свое кресло, пока повар Фимка суетился с угощением, Мичеринов развернул царский свиток. Первые строки сразу врезались ему в глаза, врезались каленым железом и запахом жженной плоти. Царь писал, «Ежели ты, Иван, без нашего дозволения, снимешь осаду с монастыря, быть тебе мертво». Боевода скрутил свиток и сунул в кафтан. Деваться некуда. Тут или обитель падет, или ты к ангелам воспаришь. Ну, а коли крыльев у него за спиной отродясь не бывало, то и к ангелам воспарить ему не судьба. Стало быть, нужно брать монастырь любым способом. Хоть пушками все стены разнести. Мещеринов помрачнял. Ты чего, Иван? — ободрил его ртищев, заметив, как лицо воеводы почернело от горя. На зимовку-то дозволил царь ходить. Снизу там в углу приписано...» Мещеринов молчал. «Пойдешь на зимовку в Кейм, — продолжал Артищев. Набирай зарядов пороховых больше, пушки, что есть в тех местах, забирай. Царь на то разрешение дал. Бей по стенам монастырским, что есть зарядов». Артищев налил вина в кружку и передал ее Фимке со словами. — Да, вон, передай воеводе, а то совсем с лица спал. А нам еще воевать надобно. Мещеринов одним глотком осушил бокал с вином и передал обратно Фимке. Артищев начал рыться в карманах. — Тебе вон, царь, жалование за работу прислал. Артищев положил на стол увесистый кожаный мешок. Там деньги. И золото, и серебро есть. Ежели сочтешь нужным, кого из стрельцов отдаришь. Там на все хватит. А вернешься в Москву, еще три таких от государя получишь. Мещерина сквозь зубы улыбнулся. «Деньги, ну, конечно, хорошо», — процедил он. «Деньги никогда не помешают. Оправдать бы делами столь высокий подарок». Бортищев нахмурился. «Неужели до сих пор не приметил...» «Где у этого орешка слабая сторона?» Мощеринов налил вино из кувшина в два бокала и прищурил один глаз. «Есть у меня, Феди, заметка одна. Верная». Артищев ухватился руками за бокал и потянул его в свою сторону. «Чем мне, государя, обрадовать?» «Рано радовать, недовольно отрезал воевода. Дело сделать надо сперва». Он осушил бокал и громко стукнул им стол. «Есть в монастыре Ласпа тайной, продолжил Мещеринов. «А где, пока не знаем. Глаза уртищева округлились. «Знает мальчонка один, макаркой кличут», — добавил воевода. из «Издешних, поморских он». Царский посланник присвистнул. «Вот же как!» — Мещеринов кивнул. Только как осада началась, ушел он с отцом на материк. Скорее всего, в кем. Собираюсь за мальчонкой этим корабль со стрельцами в кем отправить. Ртищев улыбнулся. — Ты стрельцов-то не спеши отсылать на материк. Коли мальчонка местный, из поморов, я тебе его на обратном пути из-под земли вытащу. Фимка притащил на стол жареную курицу и два кувшина клюквенного морса. — Хорошо у вас тут, — довольно заметил Ртищев, расстегивая ворот рубашки. — Комары только, да машка злая. — Ну так север же воевода пожал плечами. — Дозволь спросить, Федор, — осведомился Мещеринов. — Отчего щедрость такая? Ртищев шлепнул ладонью комара, усевшегося ему на шею, и вдумчиво разъяснил. — Одному государю служим, Иван. Его душевное спокойствие — наша общая забота. Его беда — наша беда. Мещеринов согласился со словами Ртищева. — То верно, Федор, помощь и услугу твою принимаю. Жду возвращения лади с мальчонкой этим, макаркой. — Ну, это Иван не сегодня будет, — осадил воеводу царский посланник. — Может, ты не сыщем мальчонки-то? сгинет на просторах московского царства. «Русина теперь! Ой, какая большая!» Ртищев показушно развел руки в стороны. «Потому пойдем, покажешь мне, а моими глазами царю, как у тебя здесь все устроено». Ртищев и Мещеринов вышли из палатки. Северный день сиял холодными и прозрачными небесами, которые лишь изредка прорезали тонкие невесомые облака, похожие на гусиные перышки. У кучки стрельцов, сгрудившихся у полевой кухни, Артищев заметил двух чернецов в темных рясах и парня в широкой рубахе. — А это кто, Иван? — Артищев указал на монахов, протягивающих стряпчивую свои глиняные миски. Мещеринов махнул рукой. — Монахи из монастыря. — Вчера вышли. утверждая, что мятежный архимандрит Никанор бунт учинил. — Ну, так это нам и без них известно, — рассмеялся Сартищев. Может, еще что говорили? — поинтересовался царский посланец. — Говорили, — утвердительно заметил воевода. — Только не они, а вон тот парень в рубахе. — Что говорил? — осведомил Сартищев. — Тайны меня от тебя нет, — задумчиво ответил воевода и повторил слова Артищева об одном деле. — Про лаз тайны и про мальчонку-макарку я, у того послушника и утки Иванова, справился и подумал тут, Давича накануне твоего приезда. Артищев задергался от нетерпения услышать, что же придумал в этот раз воевода. Мещеринов продолжил. — Хочу послать этого и утку обратно в монастырь с покаянием архимандриту Никонору. Пускай поживет неделю обители, а ночью ворота в монастыре стрельцам моим отопрет. В награду мешок монет дамы и Кирилла Белозерскую лавру устрою помощникам Келлоря. Всегда при жратве и у братьев монастырский почет. Артище фашкрякнул. Это ты ловко придумал Иван. А их же не поверит Никоноры и Азария. Мещеринов скривил лицо. «Не поверит, так и черт с ним. Деваться-то некуда. Что с иуткой этим архимандрит сделает, мне без надобности знать». Артищев охотно согласился. «И имя у него соответствующее», — добавил воевода. «Пошли, Федор, к северной стене», — предложил он, ловко подхватив Артищева за локоть. Земляные накаты и стрельцы и наемные работники насыпали почти в вровень с бойницами западной стены, так, чтобы немногочисленные пушки могли бить почти прямой наводкой по стене. Копать пришлось слишком много. Западные и северные стены монастыря высотой были под 15 аршин. В накатах рыли укрытия для пушек и укрепляли борта наката от осыпания земли, длинными решетками из ивовых прутьев. Мещеринов приказал ставить накаты основательно и надолго. Если ствол укрытого в накате орудия поднять на целую пять, то ядра со свистом перелетали стену и падали прямо на центральный монастырский двор, убивая и монахов, таскающих из подвалов на стены огневой запас. Была в войске воеводы Мечеринова и одна настоящая садная мартира Привезли ее на Соловке еще в первую компанию Волохова, но так и не найдя применения, бросили возле пристани. Царь грозил, что сошлет Волохова воевода и в самое захолустье русского царства. Коли мартиру ту, что царь Алексей Михайлович привез с Ливонской войны, воевода бросил бесхозный на Соловецком острове. Артищев уговорил царя, что в новой экспедиции к мятежной обители следующего его обязательно употребит ее именно по назначению, а потому не стоит так государю гневаться. Пушкари Мещеринова не стали себя утруждать установкой мортиры на деревянный лафет, который также с трудом пытались затащить на накат, а просто взяли и зарыли ее тут же на накате под углом, оставив снаружи только ствол и фитиль. Первый выстрел с грохотом снес один из зубцов на стене, покалечив и убив осыпавшейся кирпичной крошкой несколько монахов. Однако, когда посчитали запасы пороха и сколько нужно для следующего выстрела, Мещеринов дал пушкарям отбой. Мартира очень понравилась Артищеву, особенно тот урон, что орудие наносило монастырю, но ее прожорливость заставила отложить следующий выстрел пока с материка не прибудут новые корабли. «Сам лично распоряжу, чтобы порох, что в наличии есть тебе Иван, собрали и доставили из Москвы», уверял Федор Тищев, воеводу Мещеринова. Монахи, словно не желая упускать возможность поквитаться с московским гостем за гибель и ранение братьев, единым залпом пальнули и спищали со стены, Вслед за монашескими пищалями тихо пропела и Никоноровская голланочка. Артищев и Мечеринов едва успели пригнуться, как десятки свинцовых пуль просвистели у них над головами. У самого ствола мартиры свистнуло ядро Никаноровской пушки, проломив одному из пушкарей грудь и скинув его с наката словно пушинку. — Лавка, стреляют, — с сожалением заметил Артищев. — Ну, а как же неловко, — пожал плечами Мещеринов. — Есть в монастыре шведы, огневого боя мастера знатные. — Ох, Никанор! — покачал головой ртищев. — Сам в ересь упал, так и шведов-еретиков в монастырь притащил. Мещеринов ехидно хмыкнул. — Шведы не англичане по Белому морю, словно у себя в хоромах, на шхунах своих шастают. — А ты чего, Федор думал? — «Монастырь Соловецкий долго держится. С голоду не помирают монахи», — Артищев задумался. «Вот и я, — говорю, — резанул воевода, — поморы здешние дошведы в монастырь тайно провизию возят. А ты окружил монастырь?» — поинтересовался Артищев. Мещеринов кивнул. «Давно уже дозоры вокруг обителей расставил. Мышь не проскочит». — Ну и не тревожься тогда! — Артищев дружелюбно положил руку Мещеринову на плечо. — Пойдем, Иван, мне на Москву собираться пора, — объявил царский посланник. — Что надо было, увидел. Царю все передам, ничего от государя не утаю. Про заботы твои ратные поведаю, что себя не жалеешь. Мещеринов приложил руку к груди и склонил голову. — Не спеши благодарности давать, Иван, — отрезал Артищев. «Дело сделай, я за тебя слово замолвлю». Мэри спустились с наката и пошли на монастырскую пристань. «За гостеприимство, Иван, спасибо. Сам вижу, что крепка обитель Соловецкая. Мальчонку того помора из-под земли тебе достану, обещаю. А ты попробуй фокус свой с послушникам послушником проверни. Нынче же отправь его обратно в обитель обученного». — Скажи ему, Никанор, стращать будет карами страшными. — Не бойся, мол, патриарх московский тебя после исповедует самолично. — Думаю, сработает. Кому охота в гиене огненной вековать? — рассмеял Сортищев. — Пойдешь на зимовку в Кем, как ранее говорил, все пушки, весь порох в окрестностях собирай. Царь ждет, что к следующему лету «Пойдет монастырь Соловецкий, а все смутьяны будут наказаны!» Мещеринов согласно кивнул. «Сам того хочу, Федор!» Артищев обнял Мещеринова и направился к сходням. Позади него спешили стрельцы, затаскивая утварь царского посланника на палубу ладьи. «И ветер тебе в помощь!» — крикнул с пристани Мещеринов. Ветер был северный, прохладный. Артищев накинул шубу на плечи и встал у борта. На пристани выстроились троем стрельцы, провожая высокого гостя. Задрав к небу стволы пищали, они приготовились сделать залп в воздух, но окрик воеводы «Поберечь порох» остановил их церемонию. Ладья Артищева, подняв парус, весело и уверенно заскользила по воде, выбивая из-под киля пенные буруны. Иван Мещеринов крикнул ротмистра, стоявшего у пылающего костра, и травящего со стрельцами очередные небылицы. Позови мне мальца послушника. Ротмистр кивнул головой и махнул рукой кому-то из стрельцов у соседнего костра и палатки. Послушай меня, парень, пробасил Воевода, вернешься в монастырь, найдешь тайный ход. Коли Артищев не сыщет мальчишку Помора Макарку. — Не поверит мне Никонор, осклабился иутка. — Шибко подозрительный стал. Мещеринов долго смотрел в темную гладь моря, переводя взгляд с волн на послушника. И утки даже стало не по себе от столь пристальных взглядов московского воевода. Я на зимовку уйду в Кем. анахов Митрофана и Амвроссию с собой возьму. — продолжил разговор воевода. — А ты здесь, в лесу, до зимы оставайся. Припасов тебе оставлю на всю зиму. — Стрельцы хижину построят, как снегом остров укутает. Иди к монастырю и стучись в ворота, падай в ноги архимандриту и просись обратно. Говори, мол, бес попутал владыка. — Если пустит обратно, зря в монастыре не сиди. — Ходи, высматривай, слушай, где тайный ход, мало ли кто обмолвится. А я весной, как лед сойдет, вернусь, ты мне и перескажешь. И утка помрачнял. Хороша задача воевода. А коли не пустит Никанор обратно в монастырь, — Мещеринов задумался. — И вправду, может, и не поверить архимандрит послушнику, коли ушел с монахами то чего обратно припёрся. Тут хитростью надо брать, чай у нас мозгов-то не меньше, чем у Никанора. Воевода присел в кресло и ухватился за кружку с вином. «Постой со мной пока здесь», — задумчиво произнес он. И утка сел на деревянную лавку. Наконец воевода очнулся от своих мыслей и лукаво произнес «Ты вот что, не пустят, ежели...» то пойдешь обратно к хижине. Припасов у тебя до моего возвращения хватит. Ютка кивнул, соглашаясь. Мещеринов сделал паузу в разговоре. Слыхал я послушник такую басню. Не знаю, правда или нет. Римский император Генрих IV три дня стоял на коленях в рясе у ворот дворца папы римского Григория VII, вымаливая у того прощение. И был прощен император, принят обратно в лоно римской церкви. И утка оживился. Простил, значит, папа римский императора. Простил и утка, принял и даже облобызал всего. Любовь Христова она прощать учит, хоть и еретики они все римские. Воевода замолчал. Надежды мало для тебя, но попробовать нам нужно. Мешок золота... Он сам себя не заработает. И улыбнулся. — Не заработает, воевода. На монастырской стене стояли две одинокие фигуры в черном. — Уплыл царский посланник Артищев, С облегчением выдохнул Никонор. Уплыл, владыка, — довольно ответил Азари. Архимандрит Никонор и Келарь Азарий стояли на западной крепостной стене, сквозь зубцы наблюдая, как отчаливает от пристани ладья высокого московского гостя, нанесшего визит воеводе. — уплыл, владыка, а воевода Ирод остался, — теперь уже с огорчением прошептал Келарь. — Что делать, ума не предложу? Азария задрал голову к небу и начал истово креститься. — Делать будем, что и раньше делали, — сурово рявкнул Никанор. — Обитель оборонять надобно, других дел ныне нет. Никонор резко развернулся и направился к спуску со стены. Инок Епифаний читал из жития преподобного Александра Невского. Монахи, рассевшись вдоль длинного деревянного стола, черпали ложками овсяную кашу. — Словно веслами гребут, улыбнулся Никонор. Келоразария, сидевший по правую руку, от архимандрита ехидну усмехнулся. Торопится, владыка! — «А куда монахам торопиться?» — уточнил Никанор. «Ты поди сегодня рыбу приготовил?» — Назаря кивнул. «Приготовили, владыка, в честь успешной обороны Северной Стены». Никанор задрал глаза к своду трапезной, расписанному ликами святых. «Не оставила, Богородица!» — с облегчением выдохнул он. Азария перекрестился, монахи остановили трапезу и дружно повернули головы на архимандрита. — Ну, чего остановились? — рявкнул на них Никанор. — Скоро уже! — Азарий отрицательно помотал головой. — Не скоро еще, владыка, рыбу еще не принесли. При слове «рыба» монахи вновь уставились в свои тарелки и быстро заработали деревянными ложками. Перед поданной кашей монахи, конечно же, за обе щеки уплели щи из капусты, облизали ложки и дружно уставились на келлоре. «Какая рыба!» — поинтересовался архимандрит. Азарий облизнулся и отодвинул от себя пустую тарелку. «Жареная, владыка!» — довольно пробормотал он. Нарезали кружочками и жарили в масле до хрустящей корочки. Произнеся последнее слово, Азарий издал стон, да такое, что монахи вновь дружно повернули головы. «Не жирно им будет», — оскарился архимандрит. «В самый раз, владыка», — уточнил Келлер. «У иных монахов так брюхо подвело, что и ядро поднять не в силах». Никонор нахмурился. «Так ведь все припасы сожрем», — сурово произнес он. Монахи застучали по столу, отодвигая пустые тарелки. «Не сожрем, владыка», — попытался убедить архимандрита Келлер. «Пока хватает». Инок Епифаний замолчал. «Ты чего читать перестал?» — рявкнул на него Никанор. не дернулся и перевернул страницу Писания. Под сводами трапезной вновь полился монотонный голос. «Ты с выражением читай, а не бубни!» — рявкнул Никанор. «Сколько раз тебе говорил!» не дернулся, но возражать Архимандриту не стал. В дальнем углу трапезной стоял стол, где харчевались при монастыре с десяток приблудных нищих. Рядом с ним стоял стол для послушников. Следующий стол был для работников при обители. Перед тем, как дать команду начать трапезу, Никанор лично обходил все столы и следил, чтобы никого при раздаче пищи не обделили. Ввиду осады монастыря архимандрит строго запретил таскать харч в кельи. Горячий воздух в трапезную монастыря поднимался по кирпичным каналам с поварни, что была этажом ниже. Зима была холодной. Никанор, осторожно ступая по скрипучим от снега ступеням, поднялся на стену. Небо над Белым морем заволокло свинцовыми тучами, сквозь которые изредка пробивались лучи холодного солнца. Резкий северный ветер тащил по снегу поземку. Никанор сильнее натянул на себя шубу. Зима заняла свой трон, явив людям свою власть. На месте стрелецкого лагеря воеводы Мещеринова виднелись еще не запорошенные снегом остатки Кострович да брошенная ладья, которой бревно пробило борт. И она затонула, выставляя из воды лишь края бортов и нос с кормой. Сам воевода со стрельцами ушел в Кем на зимовку. В том, что царский воевода весной вернется, архимандрит не сомневался. «Вернется, привезет вдвое больше стрельцов и пушек. Не оставит царь-обитель в покое». «Влатыка» — позади очутился Азаре. «Прости, что отрываю от мыслей». Никанор кивнул головой. «Говори, коли что важное». Азаре тяжело вздохнул, а потом почти со свистом выдохнул. Несколько монахов упились. Это известие не было новостью для Никанора. Такое и раньше бывало при монастырях. Слаб человек, грешен. А где сусло, дрожжевое взяли? Недовольно поинтересовался архимандрит. Таскали они с поварни и копили в кельях. И как она? Недоверчиво спросил Никонор. Кто она? уточнил Келарь. Архимандрит, несмотря на преклонность лет рассмеялся, словно мальчишка. Брага, что в кельях настояли. — А, брак-то... — Азарий улыбнулся. — Брак хороша. Сам попробовал. — Никанор хмыкнул. — Не в монахах дело, владыка, — пожаловался Келарь. — А в чем? — удивился Никанор. — Брак этой шведы упились. Никанор нахмурился. «Упились — Упились, — продолжила Зария. — Да двое из них богу душу отдали. — Вот оно как! — неприятно удивился архимандрит. То, что шведы любили выпить для архимандрита, не было новостью. Сам покупал на английских и шведских шхунах бочки с вином. Но чтобы шведы напились в усмерть, да еще и окочурились, словно обыкновенные пенчушки из московских трактиров, такого он не припомнил. «Как померли-то?» — спросил морщист Никанор. «Обыкновенно, владыка, померли», — уточнил Келларь. «Утром нашли в постели» а изо рта пена. — Не хоть, — испуганно пробубнил шепотом Никанор. — Не должно быть, — успокоило его Азаря. — Товарищи говорят, что всегда здоровы были, только перебрали немного. Их и снесли спать. — А остальные шведы, — уточнил Архимандрит. — Живы, владыка, только хмурые. Молчат, сидят, значит, и дуются. Разговаривать не желают. Никанор улыбнулся. — Значит, брага-то ни при чем. — Ни при чем, владыка, — улыбнулся в ответ Келарь. — Шведов тех стащите в ледник. Придет весна, похороним. Келарь фыркнул. — Вот еще ледник и еретиками занимать. Я распоряжусь, владыка, чтобы кострами банахи землю отогрели, тогда и захороним. — Ну, с богом, — напутствовал Никанор. Азарья ловко спустился со стены и пошел в сторону чеботной палаты, где шведам выделили большую комнату под казарму. Несмотря на то, что в казарме было натоплено, шведы кутались во все тряпье, что им удалось достать при монастыре. Длинные тряпки наматывали вокруг шеи на вроде платков. Сверху на камзол натягивали плотную душегрейку. Кому достались валенки, тут же снимали свои сапоги, радуясь, что, наконец, их ноги окажутся в тепле, и их минуют болезни, что посещали в прошлую зиму. Никанор зашел в казарму и плотно закрыл за собой толстую деревянную дверь. Перекрестившись, архимандрит обвел взглядом маленький шведский гарнизон, при обители и тяжело выдохнул. «Срамота да и только!» Ответ шведы помотали головами, пробурчав в ответ, что зима здесь... Слишком лютое для них, и спасти их от замерзания могут только обильная еда и питье. — Питье желательно пиво, или на худой конец горькое, но уж никак не это дикое русское пойло под названием брага. Никанор, понимающе кивнул. Ему и самому случившееся было не по душе. — Потравились, защитнички! — ехидно произнес он. — Впредь наука вам будет! Шведы закивали. «С монахов-то, пример, не берите у них. Глотки до животы луженые не то, что у вас». На встречу архимандриту не несмело шагнул шведский капитан Янсен. «Влатыка, жаловенье за осень солдаты просят. Надо видать». Никанор ехидно ухмыльнулся. «Им бы зиму пережить, а они все о деньгах думают». Но швед не отставал. У «Уговор, влатика «Воевали мы хорошо. Много стрельцов московских стрелять!» Никонор согласился. «Воевали хорошо, не скрою. Выдам то, что заслужили». Швец засветился от радости. Он поднял руку и сказал солдатам что-то по-шведски. Шведы дружно закричали «Ура!» «Да не орите вы, как оглашенные!» — цикнул на них архимандрит. Он поправил на Янсене ремень и сухо произнес Зайдешь после вечерни ко мне в ризницу. Янсен улыбнулся в ответ. «Непременно зайду, Влатыка. Никонор развернулся, чтобы скорее уйти. «Владыка!» — вновь остановил его Янсен. Никонор недовольно фыркнул и повернулся к нему. Швед, немного сконфузившись, произнес. «Мои люди интересуются нашими товарищами, что отравились ваша брага». Никанор, понимающе кивнул. «Пока в ледник положили», — с горечью ответил Архимандрит. «Не отпевали, хоронить холодно». Швед замялся, но было видно, что у него есть предложение к Архимандриту. «Ну, говори, Янсен», — предложил Никанор, заметив, что швед как-то нелепо засмущался. Янсен почесал затылок и тихо пробурчал. «Мои товарищи в латыка, что стали живы?» Готовы сами жечь костри и копать погибшим могилу. Никанор кемнул в ответ. — Дело говоришь, Янсен, одобряю. Братья наши принесет вам кирки и лопаты, а уж могилы выкопать и крест поставить — дело ваше. Шведы одобрительно в такт закивали головами. — Теперь все? — переспросил Никанор. — Все, Владыка, — выдохнул Янсен. Назначенное время Янсен стоял у дверей Архимандритской ризницы, ожидая от Никонора приглашения войти. Шведа Янсена всегда пугали эти массивные каменные своды галереи, которые не могли осветить даже масляные лампады, развешенные по стенам. Янсен сидел на широкой лавке, сжавшись в безликий серый комок. Воздух в галерее был прохладный и немного приторный от ладана. И свист этого воздуха, проносившегося по скрытым воздушным каналам, создавал у Янсена впечатление, что все вокруг него продувается насквозь холодным зимним ветром. У входа в галерею показались два монаха. В одном из них Янсен сразу узнал Келлари Азарию, другого Янсен узнать не мог. Да и не совсем он был похож на монаха. Ряса монашеская, но поверх нее был накинут... Рваный овчинный тулуп, на голове смятая суконная шапка с загнутыми краями. Азария важно подошел к двери архимандритской резницы и три раза стукнул в нее кулаком. Янсен почтительно кивнул головой. Азария ему не ответил. Как не ответил и монах в рваном тулупе. В ответ на стук Келлер Дверь в близнецу отворилась, и наружу выглянуло заспанное лицо какого-то странного инока. Опознав Келлери у входа, инок кивнул головой, что-то невнятно пробурчав исчез. Через минуту он вновь появился, широко распахнув двери и приглашая Азарию войти. Янсен соскочил со скамьи. — Тебе архимандрит велел подождать, — пробормотал инок и хлопнул дверью. — Никанор... Перелистывал священное писание, сидя в своем любимом кресле с высокой спинкой. Заметив Келлари, архимандрит вложил в книгу закладку и поднял голову. озарение не особо медленно вытолкнул вперед себя мальчонку в рваном тулупе. — Вот он, владыка тот послушник, просится обратно в обитель, — Никанор привстал. — Узнаю беглеца. И утка Белов, так? Иудка отвесил поклон в пол. «Так, владыка», — ответил он. «Покинул ты, Иудка, монастырь вместе с монахами и Митрофаном и Амбросием, согласны со мною и братьей». Иудка упал на колени. «Пес попутал меня, владыка», — пробормотал он. «Лукавый, все тихо нашептывал». Никанор нахмурился. «Зачем же вернулся сейчас?» «Не могу, владыка, без обителей святых молитв!» — завыл и утка. «Прости меня, грешного владыка!» «Где же ты шатался столько времени?» — спросил Никанор. «Воего да царский, на да зимовку в кем ушел?» «Ушел владыка!» — закивал утка. «Я же в лесу отшельником жил. Грибами, ягодами промышлял. Вот припасы мои закончились, холодно в лесу стало, не в многоту более!» Никанор расхохотался. «Жрать нечего стало, шельмец! Слышишь, Келарь?» Азария в ответ ехидно ухмыльнулся. «Харчи у него закончились. Они по святым молитвам нужда одолела». И утка молча засыпела, после пустился в плач. «Где же сейчас товарищи твои, отступники митрофаны и Амвросии?» — прошепел архимандрит. «Своего дай морем ушли», — проныл утка. — Что делать с тобой, я подумаю, — задумчиво произнес архимандрит. — Определи его, Келлер, пока при портобойне. До кухни дослужить еще надо, — важно изрек Никонор, обращаясь к Келлеру. И утка радостно всхрипнул в ответ. — Не больно-то радуйся, — садил его Келлер. Такую жизнь тебе устрою. Но ютка уже не слышал слова Азари. В его голове промелькнул мешок грошей который посулил ему воевода Мещеринов, ежели он укажет тайный ход в монастырь. «Ступайте», — махнул рукой Никанор. «Мне подумать надо». За Келларем и послушником закрылись двери. Никанор вновь сел в кресло и задумался, глядя в окно. За ставнями завывал северный ветер, нашептывая самому себе тоскливую песню русского севера. Иногда его звуки заставляли трещать деревянные ставни резницы угрожая выломать окна с корнем. Свечи тихо таяли, а Никодор так и не пришел к решению относительно судьбы вернувшегося послушника и утки. «Пусть остается», — махнул рукой Архимандрит. Не хватало еще и из-за послушника голову ломать. Из маленькой двери выскочил инок послушник, возвращая Архимандрита к реальности. «В коридоре владыка швед ждет, а коченел поди». Никонор дернулся. «Он же звал шведа Янсена получить жалование для шведских стрельцов. Совсем забыл». «Зови его», — коротко кивнул Никонор. Янсен замерз основательно. Верхняя челюсть соприкасалась с нижней, выстукивая барабанную дробь. Никонор бросил мешок с деньгами на стол. «Этого хватит?» — спросил он у шведа. Янсен развязал мешок и достал несколько монет. Оцедив их достоинство, он довольно кивнул. Хватить на всех, владыка! Не зря сидель и мерз!» Иконур улыбнулся в ответ. «Не зря!» «Ну, беги в свою казарму, грейся! Только брагу больше не пейте!» — напутствовал архимандрит. Янсен, натужно улыбнувшись в ответ, выскочил из архимандритской ризницы и быстрым шагом направился в казарму. По дороге он увидел того парня в драном тулупе, сжимающего в руках ком из монашеского одеяния. Поравнявшись с ним, Янсен вновь кивнул головой, на что парень звонко ответил. — Простил, Владыка, теперь при не буду. Глаза мальца светились от счастья, и Янсену подумалось. — Как же мало человеку надо, главное, чтобы быть при деле. Послушник исчез на заднем дворе. Портамония в монастыре примыкала к южной стене, и чтобы добраться до нее, нужно было пересечь все монастырское подворье, пройти мимо братского корпуса, откуда за иуткой наблюдали десятки любопытных глаз. Зимой при портамонии работы было немного, но Келлари Азария не спускался и утки глаз, как и обещал. Поручал самую тяжелую работу. Монашское белье стирали в большом железном чане со щелоком, Доводя воду до кипения разведенным под чаном огнем. И утку поставили на деревянный мосток сверху чана, чтобы он ловко крутил шестом белье в закипающей воде. Когда воду из чана сливали, послушник вытаскивал кипяченое белье из чана и деревянными ведрами переносил его в чан с чистой и холодной водой для полоскания. К концу дня и утка еле ворочил ноги. — Погоди, — грозил сон Келрю, будет тебе потеха, Азарюшка. Вспомнишь ты бельца и утку при монастырской портабойне? Падая до на в своей керье, и утка горько плакал и истово молился, чтобы скорее пришла весна, и срок его послушания, положенный ему Никонуром, закончился. Выглядывая в узкое оконце керьи, и утка долго и пристально вглядывался в темный горизонт Белого моря. Не покажутся ли на нем вновь белые паруса ладей? Но в ответ на его отчаяние северный ветер, словно насмехаясь, еще больше застилал небо снежной пургой и вьюгой, скрывая от иуткиных глаз и сам горизонт, и заснеженную пристань. Ближе к весне Келларь оставил утку в покое, прекратив заглядывать в портамонью, и интересоваться, как работает в Портамоне новый работник. Весна обнажила фундамент крепостных стен и башен монастыря, и у Келлари Азарии забот хватало без иутки. С моря начал сходить лед, и к монастырской пристани потянулись одинокие корбасы поморов. Нужно было спешить, пока воевода Мещеринов, зимовавший в поморском селении кемь, вновь не поднял паруса ладей к острову. С острова Анзер в обитель вернулись несколько монахов по хозяйственным заботам. Иконор душевно принял их в своей ризнице, между делом рассказывая, как монахи в монастыре пережили зиму. Не забыл архимандрит поведать и о летней осаде монастыря. Отшельники согласно кивали в ответ головами и постоянно крестились, понимая, какие испытания пришлось вынести инокам. Зосим, едва заметив отшельников, на монастырском подворье расплылся в улыбке. Он тут же поспешил к братьям, заключив каждого из них в свои крепкие объятия. Инакий и Симона были особенно рады встрече с великаном. Между ними тремя связался незримый клубок дружбы, и связующим клубком этой дружбы являлся преподобный Ереазар. Каждый из них почитал преподобного Ереазара, если не святым, то уж точно близко к этому. Знали о том и остальные монахи, потому архимандрит Никанор в трапезной усаживал Симону и Инакии подле себя и долго интересовался о положении дел в скиту. Через седмицу пришел баркас с поморами, в числе которых был и мальчонка Макарка. За зиму Макарка подрос и возмужал, как на волосы веснушки уже совсем не смущали парня. Получив у Никонора благословение, Макарка, твердо заявив, что останется летом при монастыре держать осаду, коли такая вновь случится. Отец парня объяснил архимандриту, что на большой земле царские слуги устроили за парнем целую охоту, в кем явился царский боярин Федор Ртищев и заявил, что ему нужен рыжеволосый поморский мальчишка Макарка. За макарку того царь дает мешок золотых рублевиков размером с кулак. Немало охотничков нашлось до дармового царского золота. Отец спрятал макарку на своем карбасе, а после и вовсе увез к тетке в другое селение. Вскоре и туда пожаловали царские слуги. На семейном совете решили, что есть только одно место, где можно укрыться. Это Соловецкий монастырь волей царицы небесной, еще остающийся свободным от царской власти. Про тайный лаз в стеде Макарка не поведал ни отцу, ни архимандриту. Прибытие Макарки обрадовало и утку. Послушник просто извел себя мыслями, как набиться к этому поморскому парню в дружки. Пока царский воевода не пришел, Макарка ходил в монастырь, как и все монахи, через ворота. Слуги и разговоры о том, что воевода Мещеринов весной вновь собираются на Соловецкий остров, звенели из каждого котелка. Зимой в Кем приходил санный обоз из Москвы, привезли несколько пушек, ядра и порох, подошла и сотня стрельцов. Зимой люди Мещеринова готовили припасы. Солили мясо, укладывая его в бочки, свозили муку в особую избу. Многие дворы в Кеме превратились в литейные мастерские. Стрельцы прямо в рыбачьих избах выливали в формах свинцовые пули, ремонтировали ружья. На другом берегу Белого моря монахи Соловецкой обители тоже не сидели сложа руки. Кобылами таскали спиленные стволы деревьев на монастырский двор. Возили большими бочками пресную воду для хозяйственных нужд. Кто посмелее собирались в рыбацкие ватаги и на карбасах уходили вдоль берега на рыбный лов. Почуяв весну, шведы потянулись на воздух. За зиму они совсем упали духом, несмотря на жалование, что принес капитан Янсон. Улучшить самочувствие и вернуть силы могли только хозяйственные работы на свежем воздухе и обильная еда. Истощавшие за зиму шведы гурьбой вылезли из своей казармы и, щурясь на солнце, стали подбадривать друг друга легкими тычками в спину и плечи. Заметив их баловство, Никанор грозно цыкнул, на что Келориазария подхватил с крыльца топор и, подозвав шведского капитана, строго заявил. «Монастырь — не место для шуток и прибауток. Вот вам послушание. Будете мне дрова рубить». Поначалу Янсен опешил, но, заметив суровый взгляд Никанора, сжал топорище обеими руками. Шведы по весне ждали шхуну, чтобы отправиться на родину, но шхуна не пришла, как условились ее капитаны Янсен. Капитан шхуны, прознав об осаде обидели и ярости русского царя на мятежную обитель, предпочел не рисковать привилегиями, что выдали ему в иноземном приказе московского двора царя Алексея Михайловича. Приказом уже много лет заправлял боярин Морозов. Усилия иудки подружиться с Макаркой были сразу отторгнуты юдным помором. Макарка больше стремился находиться возле шведов, узнавая у тех, как следует обращаться с оружием, как ухаживать за ним. Капитан Янсен обещал парню, как выдастся свободное время, научить стрелять из мушкета и пистоля. Другой швед обещал Макарке научить владеть саблей и рапирой. В качестве ответного жеста парень честно пообещал им после каждого выхода в море приносить хорошую свежую семгу которую шведы могут сами зажарить на очаге без участия в том монастырской поварне. На том шведы и Макарка ударили по рукам. Никанор, довольный усердием Макара, к освоению воинской науки отвел ему келью рядом со шведской казармой. Парень стал постоянно пропадать у шведов. То на стенах, то в окопе у северной стены. Поведение Макарки злило и раздражало и уткум. Поначалу послушник пытался тайно следить за Макаркой, в надежде, что тот приведет его к тайному лазу. Но после плюнул и решил, что все само собой образуется, когда прибудет Мещеринов. Жизнь в раннюю весну в Соловецком монастыре текла неторопливо, но с толком. Занимаясь обычными монашескими делами, никто не торопился. Не было никакой суеты. Словно царский воеводы не приходил к острову вовсе, но в то же время все движения братья были осмысленными и четкими. Паруса ладей мещериному показались на горизонте к концу лета. Шли медленно, неторопливо, словно и не собирались больше покидать Соловецкий остров. Ладьи шли тяжело груженные, осадка была столь глубокая, будто собрал воевода все пушки Московского царства воедино, да погрузил их на свои корабли. Поморские карбасы и монашеские лодки, промышлявшие рядом с островом, словно чайки, разлетались в разные стороны, боясь быть застигнутыми ураганом. Над стенами монастыря звонко пропела труба, извещая обитателей острова о приближении беды. Монахи забегали по крепостным стенам, готовя заряды для отражения возможного штурма. Воевода Иван Мещеринов стоял на носу ладьи, шедший в авангарде эскадры. «Ишь ты! Забегали монахи, словно муравьи!» — довольно рявкнул он, всматриваясь в мелькающие черные точки на западной крепостной стене. «Не ждали они нас так скоро!» — усмехнулся в ответ старшина. Мещеринов качнулся на прибегающей на ладью волне, но успел ухватиться рукой за борт. — Они думали, мы только к следующей весне придем, — язвительно заявил майор Келлен. — А мы к осени заявились. Старшина глухо рассмеялся в ответ. — Может, и вовсе не ждали, — процедил он сквозь зубы. — Думали, сломался воевода, а вот шишим мерзким монахом. Мещеринов выставил в сторону монастыря Кукиш. Ладьи, заскрипев деревянной обшивкой, ткнулись носом в монастырскую пристань. Несколько кораблей воевода отправил обойти кругом Соловецкий остров, чтобы распугать поморские лодки, и приступил к постройке лагеря. Стрельцы валили топорами деревья и тащили их к пристани. — Зимовать, ребята, ныне здесь будем, — обстоятельно пояснил стрельцам воевода. — Покуда не возьмем этот чертов монастырь, с места не тронемся. Стрельцы, засучив рукава, шутками да прибаутками обтесывали стволы срубленных сосен от коры, рвали мох и ставили срубы. Двое стрельцов лихо дергали вверх-вниз большую двуручную пилу, виски и зубьев заглушал все разговоры вокруг. Наемные плотники, что воевода пинками привез с собой и с кеми, тесали топорами ставни для окон, и указывали стрельцам, куда и какую доску класть на крышу. Сушить срубленный лес времени не было. С десяток стрельцов со старшиной Степаном Мещеринов отправил вокруг стен монастыря в надежде, что появилась брешь от исыпавшихся камней и кирпича. Еще с десяток людей отправил в деревню, что стояла на противоположном берегу. Стрельцы с особым остервенением бросились выполнять приказ Мещеринова, потому как уже не в силах были выносить одного только вида мощных укреплений монастыря. Чугунные пушки и ядра выгружали тут же, на пристани, и волоком тащили до насыпи, которую сметливые монахи еще с лета лопатами убавили в высоту. Тяжелые стволы пушек оставляли глубокие борозды, по всему острову разносился сток стрелецких топоров до да холостые выстрелы мещериновских пушек архимандрит Никонор стоял у бойницы в башне сжав слявые пальцы рук в кулак его губы едва шевелились на шептовое проклятие на голову упрямого царя и его воеводы азария тихая постановал стоя за спиной архимандрита Чего, станешь, Келарь? хрипло произнес Никонор. Азарий, испуганно дернувшись, вновь завыл. Еще больше войско воевода собрал. Отобьемся ли, владыка? Никонор степенно поправил по ногию на серебряной цепи, висевшую у него на шее хриплый зрек, тщательно проговаривая слова. Стоять нам, азариушка велено за веру Христову. «Или уже сомнения Келлари одолели?» Никанор хватил Азарию за ресу и притянул к себе. Келлари испуганно захлопал глазами. спорить с Никанором себе дороже, однако прав архимандрит. Поздно уже им на попятную идти. Не простят ни царь, ни воевода. Тут царь или от своего отступит, или все воинство московское на Соловки сгонит. Вдали в белой дымке тубана, Блеснули еще паруса. «Сколько же их иродов еще явится!» — злобно прошептал Никанор. «Поди не все еще пришли, Лаита!» — предположил Келлорь. «Все или не все?» — по-стариковски буркнул Никанор. «Нам и тех, что пришли, с излишком хватит». «Это верно, владыка!» — закивал Келлорь. «Сейчас пушек наставят, да палить по обители начнут». «Начнут и роды! Никанор перекрестился и цепко ухватил Келлера за рука Фрясы. — У нас та зарюшка, есть чем нечестивцам ответить, — вопрошал Архимандрит, глядя Келлеру прямо в серые глаза. — Найдется, владыка, чем ответить, — успокоил Никанора Келлорь. Никанор смягчился. — Первыми не палить, — строго наказал он. — Мы, агнсы божии, и все по его велению сотворяем. Азария хлопнул ресницами и кивнул головой в ответ на указание архимандрита. Владыка, есть у меня задумка, лукаво проговорил Келлорь. Никанор тут же выпустил из рук одежду Келлори и отвернулся к больнице. Говори, Келлорь», — велел архимандрит. Келарь прокашился и подошел ближе. Коли побить мы стрельцов не можем, Владыка, а они нас могут Это я и без тебя знаю. — рявкнул Никонор. Дали-то Ты чего придумал? Азария прокашлялся. — Сыро здесь, владыка, — пожаловался Келарь. — Ты не тяни, говори, — цыкнул архимандрит. — Давай воеводу царского Ивана Мещериного в полон возьмем. Никанор чуть не подавился. — Видано ли такое? — с изумлением пробурчал архимандрит. — Вроде как, наоборот, он пришел за нами, а не мы за ним. — «Пьян ты, что ли, Келларь?» Никанор вновь повернулся к Келларю. «Не пьян, владыка», — улыбаясь, оправдался Келларь. «Мне и самому мысли сия дурной показалась. «То-то же», — пробурчал архимандрит. «Несешь, бог знает что». «Однако, владыка», — не унимался Келларь. «Дельцы это мы с помощью молодого нашего Зосима и еще пятерых монахов покрепче провернуть сможем. Клянусь, царицей небесной». Азария так ласково глянул в глаза архимандрита, что у того в сердце вспыхнул крохотный огонек надежды на то, что дело ей им вполне по силам. Немало иноков в обители силу богатырскую накопили. Только силы их все больше на хозяйственные дела растрачивалась. «И как же это ты, Азарюшка, до самого воевода Мещеринова добраться удумал?» в сомнениях поинтересовался Никонор. «Ты глянь сам, сколько стрельцов пришло! Избы ставят на зимовку! Поди угадай, в какой избе Мещеринов почивать будет!» азари прищурился. «Ночью собрался», — пожурил Келларе архимандрит. «Заприметил, поди уже!» Келлари весело цокнул языком. «А как же, владыка, заприметил? Вон сруб самый большой, почти у самой воды стоит». Келлорь указал на место чуть левее пристани. С монастырских башен и стен все срубы, что ставили стрельцы, казались одного размера. Только у избы Мещеринова стрельцы с фронта насыпали вал и поставили на вал две пушки. — За шкуру свою воевода боится, — подмигнул архимандриту Келлорь. — Ему что стрелецкая душа, что монашеская, все едино ломаного гроша не стоит. «Не скажи, озарюшка возразил Никодор. «Это мы для него мятежники, что сгинуть под царевой волей должны. А своих стрельцов он бережет. Видишь, кухни ставят, кормить собираются». Слодей по деревянным сходням на берег выкатывали большие темные бочки, таскали мешки с мукой, туиса с ягодой и пивом. «Сытно». — Стрельцы не жрать будут, — заключил Никанор, глядя на припасы, что привез с собой воевода. — Но мы тоже не голодуем пока, владыка, — поспешил успокоить Никанора Келлари. — Тот-то ее оно, что пока. — Как уляжется все на берегу, стрельцы под крышу, словно медведи в берлогу залягут. Так мы, Зосима, истередим вылазку. Никанор, соглашаясь со словами Келлари, довольно кивнул. — а потом когда воевода царский у нас в подвале сидеть будет так и поторговаться с царем можно доводы азарии об организации ночной вылазки в стан стрельцов и полонение воеводы мещеринова показались никанору довольно убедительными ну а на кой им еще воевода этот московский надобен коли не торговаться с царем не первый осаду иван мещеринов монастырю чинит прошлых то двух воевод Волохова и да Ивлева царь обратно в Москву отозвал. А этот сидит. Знать доверяет ему царь. Уверен, что возьмет Иван мятежный обитель, не мытьем, так катанием. Стало быть, нужен обитель Мещеринов. За его жизнь можно у царя милость выторговать. Осень подкралась на Соловецкий остров почти незаметно. Завыли холодные, пронизывающие до самых костей ветра. Толстые свинцовые тучи, словно косматые шапки, сели на верхушке ели. Зосим, Синаки и Симоной тайно вернулись в обитель по требованию архимандрита. Весь день просидели они во враженке у Никольских ворот, дожидаясь смены караула у стрельцов. К вечеру с густых туч, что приволок с запада ветер, стал накрапывать холодный дождь. Караульные едва, завидев смену, рванули к избам, не особо озабоченной сдаче караула, как того требовалось. Зосим и Инаки сидели у Азари, дожидаясь Никонора. Тепло от киллерской печи разморило Симону и инакии до такого состояния блаженства, что они в раз дружно захрапели, привалившись друг к другу головами. — Пущай, спят, — прошептал Зосим, — указывая на сморившихся иноков. Азари уже посвятил Зосима в свои замыслы и даже указал с крепостной стены избу воды укрытую заземляной насыпью. Из трубы избы воеводы клубился жидкий дымок, который, в опустившийся на остров Мгле, был едва заметен. «Из оружия топор возьму до да нож», — заявил Зосим. «Мушкет, мне ни к чему, только шум в стрелецком лагере поднимать». А заре, понимающий, понимающе кивнул. Воевода этот, нам страсть как нужен, пояснил Келлер свою задумку. Со стрельцами нам одним не справиться, а имей мы самого воеводу мещериного в заложниках, тут и поторговаться можно. Ежели все так плохо, чего владыка чернецов и забителей не отпустит, который год против царя стоим и конца тому нет. Никанор, приоткрыв дверь в келлерскую, с порога рявкнул. «Потому как последний плоть веры мы остались на Руси, а кроме нас больше нет никого!» азарев почти не склонил голову. «Так напрасно же, владыка!» — возразил Зосим. «Напрасно будет, ежели сдадимся сами, ежели ворота воеводе откроем!» — гаркнул Никанор. Симона и Наки, вырванные из сладкого сна, Со страха чуть не свалились славки. Удержались лишь крепко, вцепившись в рясы друг дружки. «А вы чего тут разлеглись?» — рявкнул на них архимандрит. «Мы, владыка, попытались оправдаться иноки. Вместе с Санзера Санзира, явились». Иноки захлопали глазами. Никанор пригладил бороду. «Помню, помню, сам же вас и звал. А вот зачем, не пойму, может, ему помогать?» Симона уставился на чешущего затылок Зосима. — Не помощники вы ему нынче, — твердо пояснил Никанор. — Ступайте в братский корпус, после вас покличу. Инаки кивнули и исчезли в дверях. — Да я уже понял все, владыка, — объявил Зосим. — Ты смотри мне, — носил на парня архимандрит. — Воеводу не повреди, на кой он нам хворый-то нужен? — «Как его царю потом отдадим?» Азария пожал плечами. «Обращайся с воеводой так, словно девку на плечах понесешь. Смекаешь?» — Зосим улыбнулся. «Как не понять, владыка? Это твоевода ныне нам дороже всего порохового заряда». «Время, са, выбирай, когда идти», — напутствовал Никанор. «Однако не тяни, нужно до первого снега управиться». Зосим, повернувшись к иконостасу, перекрестился и отбил поклоны. — Управлюсь я, владыка, — горячо пообещал у Никанору. Азария вновь пожал плечами и тоже перекрестился. — Тут уж как, бог на душу положит. Архимандрит согласно кивнул и вышел из Келарской. Сам придумал и сам сомневаюсь, неожиданно заявил Азария, оставшись с Зосимом наедине. Ни девку в посаде воровать, ни купца на ярмарке бить в зубы. Мещерина в караулу своей избы выставил. Послать бы из монахов кого, чтобы выведать, — размышляя сам с собой, произнес Заря. Да кого пошлешь, за какой надобностью? воевода то царский не дурак, не держит царь подле себя дураков. Зосим сидел на деревянной лавке, угрюмо выслушивая размышления Келля. Замыслов у Азарии много было, да все больше пустые. Монастырь сидел в плотной и глухой осаде. Мышь не проскочит, где уж там, по морам или английским и шведским купцам. После осады монастыря Белое море словно вымерло, и припасы в обители таяли на глазах. Сколь протянут одному богу известно. «С тобой пойдут пятеро послушников», — заявила Заря. «Много пятеро будет», — помотал головой Зосим. «Двоих возьму. Двое в самый раз будут». «Отчего так?» — поинтересовался Келларь. Зосим повертел башкой по сторонам. «Один вправо смотрит, другой влево, но вперед сам смотреть буду». Азари согласно кивнул. Ход мысли великана нравился ему. «Веревку только покрепче дай», — попросил Зосим. Келларь хидно оскалился. — Этого добра у нас в обители полно. Только помни, что тебе архимандрит наказал. азаря погрозил Зосиму пальцем. — Да помни я, — взвился Зосим. — Притащу вашего воеводу. Ни один волос не упадет с головы. — Пойдете через Макаркин лаз, — настояла Заря, Вернетесь тем же путем. Иноки после заложит его. А Макар как же спохватился Зосим. Келарь почесал шею и сел на лавку у печи. «Макар, раньше лето не явится», — ответил он. «Да и где его сыщешь сейчас?» — говорят, прячут его по поморы где-то. Зосим хлопнул ладонями по коленям. «Коли так, то ладно. Пойдем сегодня вечером». Никонор велел до первого снега. Келлер согласно кивнул. «Верно говоришь, до первого». «Вот и пойдем», — рявкнул Зосим. Мещеринов сидел за широким столом под образами Божьей Матери, крепко сжав стеклянную рюмку в широкой ладони. — А еще тут писано, — зазвенел почти мальчишеский голос молодого дьяка из разрядного приказа. — Ну что еще-то писано, — прохрипел воевода. Дьяк прокачался и виновато забубнил. Писано, что государь наш Алексей Михайлович на семеона Столпника простудился на охоте и захворал, но не сильно. Мечеринов и его гости, майор Келлен и стрелецкий старшина Степан, покосившись на образах мура, перекрестились. — Но вскоре поправился, — продолжил дьяк, — и шлет тебе воевода свою царскую милость. — Вот это доброе дело! — восторженно крякнул Мечеринов. — Наливай давай нам, Никитка! Личный повар воеводы, кудрявый малец Никитка, едва войдя в возраст, был взят на обучение стряпчим в дом воеводы. Жрал воевода без меры, оттого часто мучился несварением желудка. К тому же не брезговал воевода хорошо выпить. Вещеринов поднял стопку вверх. «Чокнемся и выпьем, друзья, чтобы не оставила нас Богородица!» и указала путь, как этот монастырь, проклятый Намодолеть до да царев указ исполнить. В окна забарабанили тяжелые капли дождя. Никитка выглянул за дверь и тут же посильнее захлопнул ее обратно. — Как из ведра льет вода, — сопроводил он свои телодвижения. Дождь забарабанил еще сильнее. — Ну, давайте еще по одной, — настоял воевода. Никитка притащил банку соленых огурцов и квашеной капусты сегодня каша гороховая с маслом будет громко объявил гостям воевода никитка мещеринов зажмурил глаза и заявил кашу гороховую никитка наш знатной варит а еще дюжи хороши мои котлеты из семги и ряпушка жареная хвастался гостям Мещеринова никитка когда угощение хорошо удавалось и гости оставались довольны сноровкой стряпчиво, Тут уж Никитка сиял от радости. Боевода, довольный его усердием и от щедрот пьяных и сердечных, дозволял хряпнуть стопочку в компании знатных гостей. Гости всегда были не против и зазывали Никитку на свою кухню, чтобы поучить мастерству их неучей, а ежели учение впрок не пойдет, бить нещадно плетьми. Сам же Никитка втайне мечтал готовить жатву самому царю, да что там царю весь двор царский желал потчевать? Царевин, царевичей, дядек, теток царя, а может, и послов иностранных заморских. Мечтать же не запретишь, даже пусть дворовый мужик будет распоследним конюхом. У караульного поста, что нес службу напротив монастырской портабойни и сушильной башни, мелькнули три черные тени. Разбушевавшийся не на шутку ливень окончательно размыл тропу, что вела от южной крепостной стены до дороги, выложенной камнем вдоль всей западной стены и до вдоль северной стены. Караульные Мещеринова кутались в япончи, пропитанные дегтем, материли погоду и непокорных монахов из монастыря, по чьей вине им приходилось терпеть этот промозглый дождь и холод. Ливень затушил костры, и караульные шарахались в потемках почти вслепую. Зосим и сопровождавшие его послушники, вжимаясь в валуны крепостной стены, проследовали до святых ворот. Сейчас перед ними стоял выбор, или, пригнувшись, попытаться добежать до насыпанного стрельцами земляного вала, или же, плюхнувшись в холодную осеннюю грязь, ползком миновать вал, и оказаться в тылу воинства воеводы Мещеринова. Караульные стрельцы перекрикивались между собой бранным словом, которому перемешивались скриптокеллажа кораблей и противные крики чаек. Караульные то и дело вылезали на вал, освещая горящими факелами пространство внизу. «Не успеем мы», — тихо пробубнил один из монахов. Зосим оскалился. — Если так стоять будем, то и впрямь не успеем. Когда очередной караульная исчез свала, Зосим толкнул монахов кулаком в спину. — Бегом, за мной! Монахи, хлопнув косматыми ресницами в знак согласия, устремились за широкой спиной Зосима. Подбежав к валу, лазутчики стали отчаянно карабкаться наверх. Пропитанная влагой от осенних дождей земля олипла холодными комьями грязи на сапоги, и руки монахов, заставляя их быстрее карабкаться на вершину вала, где в любой момент мог появиться караульный. Зосем первым достиг верхушки вала и ткнулся всем телом в мокрую землю. Караульный спустился вниз к костру, подле которого, протянув озявшие руки к огню, грелись еще двое стрельцов. Весело перебросившись с товарищами по несчастью шутками, Караульный снял пищаль с плеча и бережно положил ее на кусок сукна. Ему тут же снялись костра котелок с и отломили ломоть хлеба. От караульного очага несло запахом свежесваренные ухи. Зосим облизнулся. Запах ухи щекотал ноздри и раздражал желудок. Зосим в один миг почувствовал, как в его брюхе зарождается недавно убитое чувство голода. «Ну, чего встал?» — Кто-то из монахов резко дернул его за сапог. Зосим оглянулся, и его спутники, лежа в холодной грязи, ждали от него сигнала. Зосим бросил последний взгляд на караул, пробавляющийся свежесваренной ухой, и пополз дальше. Караульные так и не обратили внимания на тени, сползающие вниз по валу. Сырая, прибитая дождями земля не скатывалась и не обваливалась вниз образуя на волоке сель из грязи, по которому можно бесшумно спуститься вниз. В Никольской башне наверху горел свет. Стрельцы тоже обратили на него внимание, но особенного значения не придали. Горит и горит бог с ним. Но свет до Никольской башни горел не случайно. Архимандрит Никонор, затаив хриплое старческое дыхание, с надеждой смотрел — на простирающуюся перед ним мглу. Отблески костров караульных были так слабы, что Никонор совершенно не замечал их. Его взгляд был устремлен на северо-запад от монастыря, туда, где за высоким земляным валом боевода Мещеринов и старшины стрелецкого войска поставили себе на зиму избы. Туда же сейчас ушел Зосим с двумя послушниками сумеет ли Зосим пленить самого воеводу, или ляжет там вместе с послушниками, Никонор не знал. Сейчас он полностью положился на волю Господа и тихо ждал. Стоявший позади и не тревожил его досужими размышлениями. Азария, не меньший архимандрита, надеялся на успех вылазки. Если Зосим не сумеет достать воеводу, то и Келлорство его в Соловецкой обители закончится. Азария тихо сопел, выглядывая из-за плеча Никанора. Изредка Келлори опускал взгляд вниз и видел, как дрожат руки архимандрита, сложенные у него за спиной. Волнуется, владыка, размышлял Келлер. Жизнь свою, жизнь Соловецкого монашества доверил сейчас всего трем послушникам. Азария, как и Никанор, ожидал выстрелов с той стороны. Но не может такого быть, чтобы лазутчики скрутили воеводу без единого выстрела. Чай не мальчонка, да и у избы своей Мещеринов непременно караул поставил. Не мог не поставить. Он бы келарь Азария, будь он на месте воеводы, не один бы поставил, а целых два. Да чтобы вокруг избы ходили, сменялись на посту каждый час. Ветер приносил в башню тихое и почти убаюкивающее завывание. Азаря зевнул. «Тихо пока!» — произнес полушепотом Никанор. «Не добрались еще», — простонала Зария. «Будем ждать», — резко ответил Архимандрит. «Не могут они ни за что сгинуть». Зусим осторожно поднял голову, чтобы осмотреться. Костер караульных остался справа. Впереди шагов на пятьдесят стояла палатка, в которой едва мерцал тусклый свет. Позади палатки стояла изба, крытая сосновым тесом. Из трубы валил густой белый дым. Сквозь небольшое слюдяное оконце мелькали темные фигуры и звенели гусли. — Перу и твоевода! — прохрипел один из послушников, подползая к Зосиму. Он приподнял голову и принялся вслушиваться в мелодию. — Запретил царь Гуслита, усмехнулся Зосим. — А воевода вон не брезгует. — А чего ему брезговать-то, — скривился послушник. — Царь далеко, а вось не прознает. Стряпчий Никитка сгреб все тарелки в одну плетеную корзину и убрал со стола все ненужное. Накрытом белой скатертью с красными узорами столе тотчас взгромоздились три штофа вина, разлитых в круглые бутыли, из непрозрачного стекла несколько глубоких тарелок с малосольными огурцами нарезанный тонкими ломтиками свиной окорок и сала входа в избу на деревянной скамейке широко расставив ноги восседал гусляр воеводы мещериного игнат рябов важно перебирая тонкими пальцами туго натянутые струны рядом с гусляром игнатом Никитка спешно установил табурет и водрузил на него шкалик с водкой и огурцом. Воевода Мещеринов, не обращая внимания на усердие гусляра, посвящал в свои дальнейшие планы майора Келлина и стрелецкого старшину Степана. Слухи о богатстве Соловецкой обители ходили в народе шуточные, И вот теперь все это богатство у их ног лежит и дожидается». Государь наш Алексей Михайлович сказал мне, богатством монастырь сей изобилен будет, а казна наша пуста для ратных дел. За казну, Иван, головой ответишь». Керен залпом сушил рюмку и, засунув в рот огурец, пробубнил. «Так то царева теперь добро выходит». Старшина Степан, криво усмехнувшись, подмигнул ему. «Может, и нам, краюха, достанется». Они тут же в оба глаза уставились на Мещеринова. Воевода прищурился. — Кролюха, говорите? — Ну, — промычал Сипан, возьмем немного с Никанорова добра. Остальное в казну сдадим. Керин и старшина весело закивали головами. — Вы пейте, други, пейте, — наставлял гостей воевода. — Игнат, ты чего корову за хвост тянешь? — рявнул Мещеринов. Играй нам, веселей! За печью загремел посуды Никитка. Степан, пробубнил воевода, ты сходи, глянь-ка, проверь, не спит ли караул. Старшина вопросительно уставился на Мещеринова. С чего спать-то караулу бачка? Мещеринов ухватился за левую половину тела. Да на сердце неспокойно мне что-то тянет и тянет. А ты выпей еще, настоял Келин. Груст тревога и уйдет. Мещеринов ударил стопкой по столу. «Да пил уже не меньше вашего!» а оно все ноет и ноет!» «И как никонор нам подлость какую удумал!» Боевода пристально уставился в оконце. «Да какую еще подлость, Иван!» Рассмеялся старшина. Керин пожал плечами, совершенно не понимая, какую подлость может иметь в виду их воевода. Монастырь крепко осажден, так, что полудохлая мышь не проползет мимо караула. В карауле стрельцы люди надежно и не раз вместе с ними смерти в глаза смотрели. Это, — Пустое это, воевода, изрек старшина. — Накручиваешь ты себя, Иван. Мещеринов опрокинул еще одну стопку. — Ты глянь-ка, Степан, на Никольскую башню. Степан подошел к окну и уставился в непроглядную мглу. «Верно, — говоришь, Иван, — горит огонь!» «А я что вам говорю?» — Мещеринов хлопнул ладонью по столу. «А вчера горел?» — поинтересовался он у Келина, отправляющего в рот целую щепоть капусты. Келин, так и не донеся капусту до своего рта, нахмурил брови. «Брод не горел!» «Так и я говорю вам, что не горел огонь!» — буркнул воевода. Мещеринов встал из-за стола, поправив ремень, он взвел курок у пистоля, лежавшего тут же на столе, и громко крикнул. — Игнат, хватит гусли-то теребить! Сходи, смотри снаружи! Караул пни, коли уснули! Игнат, нехотя отложив гусли, напялил на себя обчинный тулуп. Воевода собрался с духом, подтянулся. — Ну а вы чего расселись? — рявкнул он. «Так мы готовы, ежели и чего!» — пробубнил старшина. Келин отодвинул от себя тарелку с капустой и ухватился за саблю, притаившуюся рядом в углу избы. Зосим осторожно заглянул за угол. Веселое и звонкое бренчание гусли внезапно стихло. С другого угла избы выглянули лица послушников. Лихо улыбнувшись, один из них стал красаться к двери избы в надежде определить по голосам, сколько народу в избе, и сумеют ли они втроем управиться с гуляющими. Внезапно дверь в избу воеводы распахнулась, и на пороге очутился парень в овчинном тулупе. Столкнувшись с нос к носу с послушником в монастырской одежде, гусляр Игнат истошно заорал. Мещеринов, не особо прицеливаясь, пальнул из пистоля в сторону двери — Вслед за ним пальнула старшина. Гусляр Игнат валялся в припорошенной снегом грязи и истошно орал. Послушник, телосложением в два раза крепче гусляра, просто отшвырнул Игната в сторону и принял на себя все пули, что пустили в него почти в упор воевода и Степан. Келлин бросился с обнаженной саблей к выходу. Столкнувшись со вторым послушником, Он наотмаш дарил его рукоятью и вытолкнул наружу. На выстрел к избе воды устремились два караула, что несли дозор поблизости от Мещериновской избы. От внезапности произошедшей стычки Зосим словно онемел и поспешил укрыться под пустой телегой позади дома. Укрыться уже вовсю хозяйничали караульные, успевшие скрутить оглушенного Кереном послушника — Зосим, притаившись под телегой, напряженно вглядывался в мелькающие у избы воеводы факелы, которых с каждой минутой становилось все больше. В сторону обители, несмотря на ночь, ухнула одна из пушек на валу. — Послал воевода Архимандриту ответную любезность, — размышлял Зосим. — Уходить надо в монастырь. Задумка Келлари Азарии так глупо провалилась. «Не успел, послушник», — размышлял Зосим. Нос к носу столкнулся с Мещериновским служкой. Послушнику туго стянули веревкой запястья и заволокли в избу. На смерть перепуганного гусляра Игната караульные отпаивали горькой. Мещеринов, скинув в себя боярский кафтан, склонившись над гусляром, ласково потрепал его по щеке. «Молодец, Игнатушка!» Не забуду услугу твою. Позади воеводы, довольные своей сноровкой, стояли и искалились майор Керин и старшина Степан. — Ловко ты его, майор! — довольно пробурчал Мещеринов. — Здоровый монах, словно кобыла тяглая. Надо ком пахать да пахать. Послушник, едва открыв глаза, замычал. Мещеринов склонился над ним. — Говорит, что не монах. Послушник он. Степан засыпал пороху в пистоле и наставил его прямо в лоб послушнику. Погоди, Степа, остановил старшину воевода. В холопы свои определю, пока в колодке его. Тоже верно, согласился вступивший в разговор Келлен. Холоп справный будет. Жаль, что второго убили. Мечеринов согласно кивнул. Трое ли их было? Усомнился старшина. Керин широко раскрыл глаза и тотчас крикнул караульного. «Весь лагерь обещите, может, кто еще с ними был?» Воевода сел в кресло. Никитка тут же подал стопку горькой и закусь. «Ай, Никонор!» — произнес Мещеринов. «Не ожидал от тебя такого». «Может, сами они?» — предположил Келин. «Никонорова работа!» — буркнул воевода, разминая запястья рук. «Не обмануло сердце-то, Степан!» — старшина кивнул и выплеснул в лицо послушнику плошку воды. «Бить не будем, сам скажет», — недовольно пробурчал Мещеринов. «А убитого монаха куда?» — поинтересовался Керин. «Завтра к воротам монастыря снесем», — грубо рявкнул воевода. «Пусть архимандрит полюбуется, да и монахи остальные пусть посмотрят на судьбинушку свою». Здесь уже воевода не смог сдержать своего злорадства и глухо рассмеялся. — это сдеречь мне, а тот пускай за дверями лежит. Степан вытянулся по стойке смирно, громко рявкнул. — Так точно! — Только оттащите его немного подали от избы, — пробормотал Мещеринов. — Выйдешь по нужде, а тут монах мертвый. Так ведь поневоле удар хватит. Керен повернулся к караульным стрельцам. — Слышали, что воевода велел? Стрельцы, глядя друг на друга, пожимали плечами и что-то мычали про себя. — Как могли проворонить лазутчиков? Завтра с вами разберусь, — пригрозил Керин. Ступайте сейчас приказание воеводы выполнять. Стрельцы с кислыми недовольными рожами поперлись наружу. Труп застреленного старшиной послушника оттащили за ноги ближе к пристани и бросили, закидав сверху мокрым снегом. Едва в стрелецком лагере забрежила тонкая полоска рассвета, воевода Иван Мещеринов деловито прицепил на ремень саблю и, накинув соболью шубу, вышел на крыльцо своей избы. Стрельцы уже были подняты по тревоге, которую он проспал, уборившись ночным происшествием. — Здравия желаю твое благородие Перед воеводой тотчас вырос майор Келлин. С довольной ухмылкой на губах. «Чего лывишься, — из-под буркнул Мещеринов, прикрывая ладонью зевающий рот. «Так ведь новый день, твое благородие! А ли ты не выспался?» «Не выспался», — угрюмо пробурчал воевода, озирая копошащихся вокруг стрельцов. Снег, что укрыл садовки под самое утро, скрипел под сапогами и радовал своей чистотой и свежестью. — Где же вчерашний мертвяк? — прорычал скарись воевода. От одной из палаток выскочил безусый молодой стрелец и помахал воеводе рукой. — Туточки он! Твое благородие! — воевода благоволительно кивнул. — Тащи мне его сюда, Ирода! Двое стрельцов ухватили тело послушника за ноги и потащили к мещериному, оставляя следы на белом снегу. Воевода склонился над убитым. Точно мертв. — Мертвее не бывает, твое благородие! — отозвался один из стрельцов. — Это мы сейчас проверим, — буркнул воевода. Мещеринов вскинул шубу на снег где ее тут же поднял старшина Степан и вытащил саблю из ножен. — Куда ему, Степка, откнуть-то, чтобы кровушки поболее текло? — поинтересовался воевода. Старшина угрюмо пожал плечами. — Да как очинял он, твое благородие! Какая уж теперь кровь! Мещеринов поморщился и пробухтел. Жаль, конечно. Хотел я, чтобы кровушка этого мятежника от нашего лагеря до ворот монастыря след оставила, чтобы смотрел на этот след, Неконур пугался. Хотя, какую там, воевода обреченно махнул рукой, этого старика Никонора чертым лысым не испугаешь. Воевода обтер саблю снег и вложил клинок обратно в ножны. Повернувшись к обители лицом, Мечеринов несколько раз тяжело вздохнул и пошагал по утоптанной стрелецкими ногами дороги. Ну, чего встали? — рявкнул он, обернувшись. — ряхнуло, Тащите мертвого монаха за ноги за мной до самых ворот. Стрельцы, не понимающие, переглянулись между собой, но все же кинулись исполнять приказания. Ухватив мертвого послушника за ноги, они поволокли его вслед за воеводой. — Никонор! Мещеринов ударил рукоятью пистоля по железным створкам святых ворот. За воротами никто не отозвался. Воевода приложил ухо к щели на воротах. На монастырском подворье было тихо. Даже галок и ворон, вечно голдящих на куполах Соловецких соборов, сейчас не было слышно. Это привело Мещеринова в некое изумление. — Да что, вымерли вы там все? — в отчаянии выругался воевода. — Подавайте мне архимандрита своего сюда. Разговор есть. Воевода шмыгнул носом. Морозец поджимал прямо с утра, потому и лагерь его был виден как на ладони. А со стен обители совсем все на виду, стреляя Никанор своих голаночек. Только вот Неполит, Архимандрит, что там? Припасы, видать, бережет. Ждет, когда стрельцы сами на штурм пойдут. Хрен его!» Мещеринов сам не заметил, как сжал под теплой рукавицей кукиш. «Шел бы ты отсюда, воевода! Прозвенел внезапно сверху почти мальчишеский голос. «Не о чем с тобой, владыки, говорить!» Мещеринов задрал голову вверх, пытаясь понять, откуда идет голос. «Так я и не переговоры вести пришел», — прохрипел воевода. Ноги в Софьяновых сапогах начали подмерзать. «Эх, валенки вы сейчас да потолще!» — вздохнул он. «Слышь, инак!» — ряхнул воевода. «Я тут вашему архимандриту подарок притащил. Тот, что он мне ночью присылал». «Что?» — переспросил банах «Подарок!» — в ответ заорал воевода. — Послушника вашего обратно притащил, — поправил он себя. — Забирайте мертвяка вашего. Мне он без надобности. Монах сверху замолчал, очевидно, соображая, что ему делать дальше. То ли продолжать гавкаться с воеводой, то ли и впрям за Никанором послать. — Погоди пока, воевода, — в ответ выкрикнул монах. Мещеринов понял, что стал замерзать на пронизывающем ветру. Мне ждать, не с руки! крикнул он. Подарок у ворота ставлю. Никанору передай за подарок сей три шкуры с него спущу. Мещеринов развернулся и спешно пошагал к лагерю. Мороз крепчал. Белые дымы из труб потянулись в бесконечную небесную даль тонкой струйкой. Караульные, кутаясь в овечьи шубы, прильнули к кострам. Соловки затаились предчувствии короткого, но морозного дня.